Кузен был прав. Преследовать пешком ушедший далеко вперед кавалерийский полк было не только тяжело и очень опасно, но и совершенно бесполезно. Правда, он не вполне понимал, каким образом Вацлав намеревался справиться с тремя вооруженными до зубов, сытыми и сидящими верхом на лошадях драгунами. У него мелькнуло подозрение, что его проклятый кузен сошел с ума от жары и лишений. Но предпринять, Что бы то ни было по этому поводу, он уже не успел. Ружье Вацлава громко выпалило над самым его ухом, сделав дальнейшее колебание невозможными. Передний драгун взмахнул руками и кувыркнулся в пыль. Двое оставшихся от неожиданности так резко натянули поводья, что лошади их поднялись на дыбы, сбросив на землю пару мешков с добычей. Ну и что теперь? Хотел спросить Пан Кшиштоф, Но его безумный кузен уже выскочил на дорогу, держа перед собой разряженное ружье и наведя его на французов. Верно, он сошел с ума, подумал Панк Шиштов, поглубже забиваясь в куст. Ну и пропади он пропадом. Обойдусь и без него, а он пусть получит то, чего давно заслуживает. Господа! звучным и уверенным голосом крикнул Вацлов держа ружье, наведенным куда-то в пространство между двумя всадниками. Предлагаю вам бросить оружие и спешиться. В лесу сидят мои люди, и на вас нацелены полсотни ружей. Мы не хотим вашей смерти, нам нужны лишь всего ваши лошади и оружие. Он говорил и держался столь уверенно, что даже сидевший в кустах панкшиштов, хорошо знавший, что все это ложь, чуть было не поверил ему. Он еще колебался, не зная, что предпринять, но отразившийся на лицах мародеров страх, помог ему принять верное решение. Он вспомнил об иконе и понял, что без лошадей его предприятие обречено на неудачу. Тогда Панкшиштоф густо кашлянул и затрещал кустами, давая знать о своем местонахождении. При этих звуках французы заметно вздрогнули, бросая в сторону леса испуганные взгляды. Ход их мыслей было легко предугадать, даже если бы в лесу сидело не пятьдесят, а пять человек или хотя бы трое. Для стоявших на открытом месте драгун это было безразлично. Убить человека очень легко даже одной пулей, что и случилось только с их товарищем. Умирать никто из этих двоих не хотел. Приободренный такими рассуждениями пан Кшиштоф, Пригибаясь к самой земле, быстро и бесшумно отбежал в сторону, и, выбрав, подходящий сухой сучок наступил на него ногой. Сучок переломился с громким треском, и тут же один из драгун поспешно бросил на дорогу саблю и пистолет. Второй сделал то же. Спешившись, драгуны сразу же подняли руки и по команде Вацлава отошли от лошадей. «Мы сдаемся» угрюмо сказал один из них, просим сохранить нам жизнь. «Отведите лошадей!» — властно крикнул Вацлав, обернувшись к лесу. Пан Кшиштоф не сразу понял, что этот приказ обращен к нему. Ему опять показалось, что сейчас из леса выбежит какой-нибудь бородатый солдат в русском мундире и возьмет захваченных лошадей под душцы. Это его промедление едва не стоило успеха всей вылазки. Заметив, что из леса никто не выходит, драгуны переглянулись, и один из них сделал неуверенный шаг в сторону лежавшего на земле оружия. Вацлав остановил его окриком и резким движением ружейного дула. панкшиштов опомнившись, с треском выбрался из кустов и вышел на дорогу. Первым делом он подобрал пистолеты и подал один из них Вацлаву, который тут же бросил бесполезное ружье. На лицах обоих французов при этом появилось одинаково кислое выражение. Они поняли, что их надули. «Проклятье!» — сказал один из них другому. «Их всего двое, и они безоружны». «Были безоружны», — с насмешкой поправил его пан Кшиштоф, чувствовавший себя хозяином положения, хотя на спине его еще не высох холодный пот. «Молитесь, господа», — добавил он, поднимая пистолет. «Оставь их, кшиштов вмешался младший Агинский. «К чему это бессмысленное убийство? Нам пора, мы и так потеряли слишком много времени». Пан Кшиштов с сожалением посмотрел сначала на пистолет в своей руке, а потом на пленных драгун. Он испытывал потребность поквитаться с кем-нибудь за свой недавний страх, раз уж убить кузена пока что было нельзя. На худой конец сошли бы и французы но слова Вацлава о бессмысленном убийстве остановили его. Убийство это действительно представлялось лишенным всякого смысла, к тому же хладнокровно расстрелять безоружных людей, сдавшихся в плен, было бы жестоко. А пан Кшиштоф понимал необходимость поддержания хороших отношений с идеалистически настроенным кузеном. Нельзя было давать этому мальчишке повод обвинить себя в бессмысленной жестокости. И пан Кшиштов нехотя засунул пистолет за пояс. «Ваши мундиры, господа!» — скомандовал французам Вацлов. Лица французов еще поугрюмели, но деваться им было некуда. Один из них, хмуря густые брови и кусая усы, отстегнул подбородочную чешую своей хвостатой каски, другой нехотя взялся за пряжку ремня. «Веселее, веселее, господа!» — развлекаясь, поторапливал драгун — Панкшиштов, у которого окончательно отлегло от сердца. Униженное положение драгун доставляло ему огромное удовольствие. Хотя где-то в глубине души он очень боялся, что если его поймают, то даже заступничество Мюрата не избавит его от петли. «Веселее, сударь, не стесняйтесь. Ваша добыча остается при вас». Он указал стволом пистолета на мешки с награбленным добром. Надеюсь, в этих тюках найдется пара женских платьев, в которых вы будете просто неотразимы. Высокий дракон с длинными черными усами, подковой, охватывавшими его рот и квадратный загорелый подбородок, стаскивая с себя сапоги из-под бросил на пана Кшиштофа свирепый взгляд. Встретившись со мной в честном бою, ты бы живо потерял охоту шутить, — проворчал он. «О да!» — воскликнул уверенный в собственной безопасности Агинский. «В бою я бы с тобой не шутил, а просто изрубил бы в капусту, не успев заметить, что имею дело с бабой в мундире. Снимай, снимай панталоны, герой, мне некогда с тобой возиться». Подобрав все оружие драгун и их мундиры, кузыны вскочили в седла и, и с места пустили лошадей в галоп. Третья лошадь, оставшаяся без седока, тоже была ими взята. Привязанная поводьями к луке седла, она бежала за лошадью панок Шиштофа. Раздетые до нижнего белья драгуны остались стоять на пыльной дороге. Злобное и вместе с тем растерянное выражение их лиц окончательно развеселила панок Шиштофа. Погоняя свою лошадь, он посмотрел на Вацлава, скакавшего рядом, в который раз поражаясь его удачливости. Любому другому такая безумная выходка, как эта, почти наверняка стоила бы головы. И именно по этой причине ни один здравомыслящий человек на нее бы не отважился. Мальчишка же не колебался ни минуты, и, вероятно, только его уверенность в себе заставила французов дрогнуть и сдаться без боя. Им и в голову не пришло, что кто-то отважился в одиночку напасть на вооруженный разъезд с разряженным, не более грозным, чем березовая палка, ружьем. Кшиштов криво усмехнулся в усы. Вацлав действительно был мальчишкой, и его безумная храбрость более чем наполовину происходила от мальчишеской убежденности в том, что убить или ранить могут кого угодно, но только не его». Казалось бы, дуэль с Сенцовым должна была его чему-то научить, но она, похоже, лишь укрепила его веру в собственную неуязвимость. Это был мальчишка, и обходиться с ним нужно было именно так, как с мальчишкой, хвалить его восхищаться им и осторожно под видом родственной заботы поворачивать в нужном направлении. При соблюдении этих условий мальчишку можно было подстрекнуть на любое безумство, в результате чего панкшиштов получил бы свои деньги, а мальчишка — свою пулю. «Право, кузен, — сказал панкшиштов ты настоящий храбрец. Поверь, я безумно рад, что получил возможность узнать тебя поближе. Раньше ты казался мне избалованным инфантом, привыкшим прятаться от всех невзгод за отцовскими деньгами и титулом. Теперь я вижу, что глубоко заблуждался в отношении тебя». Должен сказать тебе прямо, что это большая честь для меня — иметь такого родственника. На тебя можно положиться. С тобой, черт подери, приятно иметь дело. Опытный льстец хорошо знал свое дело. Вацлав Агинский, несмотря на все выпавшие ему испытания, был еще слишком юн и неопытен, чтобы слова похвалы оставили его равнодушным. Он вспыхнул от удовольствия и улыбнулся Кузену открытой белозубой улыбкой. На самом деле мне было страшно, признался он. И только твое присутствие поддерживало меня. О, на что ты всегда можешь рассчитывать? Так это на мою поддержку? С легким сердцем и самым задушевным тоном сказал ему Панк Шиштов. Проскакав в версты три, Кузены свернули в лес и там переоделись в мундиры, плененных Вацлавом Драгун. Вацлав застегнул чешую каски и тряхнул укрепленным на гребне конским хвостом. «Хорош, хорош!» — похвалил его панк Шиштов, подтягивая сапоги. «Не забывай только, что многие из улан жено хорошо запомнили нас в лицо, поэтому я бы не стал слишком рассчитывать на это переодевание». В седельных сумках они нашли немного сухарей и вяленного мяса. В притороченных седлом флягах булькала вода. Панкшиштов был этим несколько разочарован. Он рассчитывал на вино. кужаны несколько перекусили и двинулись в путь. Панкшиштов, сгорая от нетерпения, погонял свою потную лошадь, вонзая ей шпоры в бока и колотя ее по крупу саблей. Темп, заданный им, был чересчур высок. Бока лошадей вскоре потемнели от пота. Вацлав хотел было сказать, что, продолжая в том же духе, они непременно загонят лошадей. Но, подумав, промолчал. Уланы ушли уже очень далеко от них, а настигнуть капитана жену желательно было этой же ночью. Кроме того, кузен был старше, опытнее и наверняка отлично понимал, что делает. Так, во всяком случае, казалось Вацлаву, до сих пор не знавшему, с кем он имеет дело. Смеркалось. Небо над дорогой еще отливало голубизной, но в узком ущелье между двумя стенами старого строевого леса было уже почти совсем темно. Грунтовая дорога, истолченная проходившими здесь войсками в тончайшую пыль, смутно белела впереди. Копыта лошадей тяжело и мягко ударяли в землю. Позвякивало железо, и раздавались сердитые покрикивания пана Кшиштофа, который подбадривал свою лошадь. С лошадью он беседовал по-французски, рассчитывая, видимо, что так она его скорее поймет. «Пошла, Кляча!» — кричал он на несчастное животное, которое и так выбивалось из сил. «Пошла, пошла, волчье мясо!» Погоняя лошадь, Панкшиштов испуганно оглядывался по сторонам. Рассказанная Вацлавом история о том, как его собирались повесить какие-то прятавшиеся в лесу люди, запала старшему кузену в душу гораздо глубже, чем ему того хотелось. Предположить, что бежавшие в леса мужики станут грабить и убивать всех подряд, и в особенности французов, было легко и вполне логично, Но скакать в неприятельской форме ночью через лес, полный этих мужиков, оказалось очень неуютно. Кшиштов вертел головой во все стороны, бросая испуганные взгляды в темную лесную чащу, где время от времени светлыми пятнами белели стволы берез. Вацлав не думал о разбойниках и не испытывал страха перед ночной темнотой. Нечаянно вспомнив о княжне Марии, он немедленно с головой ушел в мечтание. Какая-то небольшая часть его сознания продолжала следить за дорогой и погонять лошадь, чтобы отстать от скакавшего впереди пана Кшиштофа. Но все остальные силы души Вацлава Агинского были направлены на придумывание все новых и новых подробностей будущей встречи с княжной. Подробности эти в большинстве своем, были совершенно фантастическими, и Вацлав об этом знал. Но воображать себе романтические сцены было все-таки приятнее, чем думать о подстерегавших его опасностях, доводя себя до того позорного состояния, когда человек вздрагивает от каждого шороха и готов с женским визгом бежать, сломя голову, куда глаза глядят, при виде промелькнувшей птицы продумывать план предстоящих действий, было нечего. Он был готов. Им с кузеном надобно было догнать уланский полк, отыскать в обозе повозку капитана жену, подобраться к ней, завладеть иконой и, освободив попутно княжну, скрыться. План этот очень мало напоминал подробную диспозицию составляемую полководцем перед началом сражения. Более всего он был похож на мечтание проигравшегося в прах офицера, думающего нечаянно найти у себя в кармане незамеченный ранее рубль. И на рубль этот не только отыграть все свои деньги, но и подчастую выпотрошить своих партнеров. У Вацлава Агинского под началом не было никаких войск, передвижения, атаки и отступления коих – Ему нужно было бы планировать. Не знал он и того, где и при каких обстоятельствах они с Кшистофом настигнут французов. Поэтому думать о том, с какой стороны он подберется к капитанской повозке, можно было с таким же успехом, как и о том, какие слова он скажет при встрече молодой княжне. Но думать о княжне казалось приятнее, чем о французах. Наступивший вечер, принес очень мало прохлады. Расстегнутые воротники мундиров не спасали от жары, из-под хвостатых касок по пыльным лицам струился пот, затекая в глаза и вызывая самое неприятное ощущение. Вацлав протер глаза потной ладонью, но от этого сделалось только хуже. Глаза защипало так, что он вынужден был зажмуриться. В этот самый момент на дорогу прямо под копыта лошади на которой ехал пан Шиштов, выскочили какие-то оборванные волосатые люди. Лошадь шарахнулась в сторону, увлекая за собой заводную, которая была привязана поводьями к луке седла. Но один из оборванцев ловко схватил ее за поводья костлявой с обломанными ногтями рукой. В другой его руке блеснуло острое лезвие топора. Выбежавшие из леса люди — действовали в полном молчании, как сбившиеся в стаю пауки-охотники. Пауки не охотятся стаями, но эти люди напоминали именно пауков. В гробовой тишине бросились они со всех сторон наехавшего первым пана Кшиштофа, выставив перед собою, как ядовитое жало, пики и рогатины. Будь на месте Агинского кто-то другой более храбрый или хотя бы чуть менее трусливый, Дело бы решилось за пару секунд. Да, оно и решилось именно за пару секунд, хотя и вовсе не так, как предполагали эти лесные люди-пауки. Заяц проснулся в душе пана Кшиштофа намного раньше, чем он успел осмыслить то, что видели его глаза. Шпоры глубоко вонзились в лошадиные бока, а сабля, которой пан Кшиштоф вместо плетки погонял лошадь, словно сама собой взвелась в воздух и опустилась на покрытый густыми волосами череп разбойника, державшего лошадь под узцы. Никакой герой, поднаторевший в ночных схватках с бандитами, не смог бы действовать быстрее и правильнее, чем перетрусивший до полной потери способности соображать Шиштафагинский. Пришпоренная лошадь взвелась на дыбы, и рванулась вперед, опрокинув убитого разбойника и разбросав тех, что загораживали ей дорогу. Вторая, привязанная к ней лошадь, послужила дополнительным тараном, по дороге затоптав одного из упавших. Вацлав, к этому моменту все еще не до конца сморгнувший пот, который попал ему в глаза, щурясь и почти ничего не видя, но поняв уже, что на них напали, Мог только следовать за кузеном. Он видел мельтешившие кругом темные фигуры, слышал крики и страшные ругательства, внезапно сменившие тишину. Несколько растерявшись от неожиданности, он целиком положился на мнение своего более опытного родственника. Секунды хватило ему на то, чтобы признать избранную Кшиштофом тактику единственно возможной при сложившихся обстоятельствах. В следующее мгновение он уже дал шпоры своей лошади, которая и без него успела сообразить, что надобно бежать за своими товарками. Справа мелькнуло широкое загорелое лицо со скаленным, обросшим волосами ртом. Вацлов увидел медвежью рогатину, направленную ему в грудь, и выстрелил в лицо из пистолета, неизвестно, как очутившиеся у него в руке. Лицо заволоклось пороховым дымом, послышался крик, и рогатина, вильнув в сторону, слабо и безопасно ударилась о лошадиный круп. Чьи-то цепкие пальцы ухватились за колено Вацлава, соскользнули, царапнули гладкую кожу сапога, уцепились было за подпругу, но опять соскользнули. Кто-то выпалил из ружья, и пуля просвистела совсем рядом со щекой Вацлова. Он не сразу понял, что уже прорвался сквозь строй нападавших. Вслед ему дали неровный залп, но ни одна из пуль не задела молодого Агинского. Погоняя лошадь, он торопился вдогонку за Кшиштофом, который так гнал, что уже успел ускакать довольно далеко. Лошадь Вацлова напротив шла все медленнее, несмотря на прилагаемое им усилие. Рысь ее сделалась какой-то неровной и вихляющей, словно лошадь вот-вот собиралась упасть. Очевидно было, что она либо находится в последней стадии усталости, либо ранена последним ружейным залпом. Ангшиштов с заводной лошадью все дальше уходил вперед, не оглядываясь и не слыша криков кузена. Наконец он вовсе скрылся из вида за поворотом дороги. И вскоре, проскакав еще две или три версты, лошадь Вацлава сначала остановилась, а потом медленно, тяжело легла в пыль, вытянув ноги и устало запрокинув голову. К вечеру, владевшая княжной Марией холодное ожесточение, Несколько ослабло, уступив место обыкновенной усталости. Жара, пыль и тряска сделали свое дело. Теперь княжна гораздо сильнее мечтала об отдыхе и еде, чем о месте. Ей было стыдно. Она не думала, что окажется такой слабой. На самом же деле то, что казалось ей слабостью и малодушием, было просто признаком душевного и физического здоровья. Княжна была рождена и воспитана так, что не могла подолгу упиваться своей ненавистью, как это умеют другие. В отличие от этих других, княжна Мария была создана, чтобы любить. Ненависти же ей предстояло еще учиться. Уланский полк остановился на ночлег в большой, совершенно разоренной, проходившими здесь ранее войсками, деревни. Раздались басистые окрики капралов, Далеко впереди что-то проиграла труба, и колонна, спешившись, рассыпалась по деревне в поисках местечек поуютнее, кормы для лошадей и хоть какой-нибудь добычи. Княжне отвели небольшую комнату в крепком просторном доме, где раньше, вероятно, жил деревенский староста, а теперь разместился со своими офицерами капитан Жуно. Едва княжна успела умыться и привести в относительный порядок свое платье, как в дверь постучали. «Войдите», — по-французски сказала княжна. Дверь, каким-то чудом уцелевшая и неиспользованная ни в качестве импровизированного стола, ни в чем-то ином, например, в качестве дров, со скрипом оттворилась, и в комнату, пригнув голову под низкой притолокой, вошел лейтенант Анри. Он уже успел почиститься и умыться, и снова сделался похож на того щеголеватого лейтенанта, каким впервые увидела его княжна на крыльце своего дома. Воспоминание о том, каким лейтенант впервые предстал перед нею, неприятно кольнуло княжну на минуту, вызвав в ее душе утреннее ожесточение. Там, на крыльце, лейтенант с удовольствием рассматривал украденную им шпагу старого князя. Звякнув шпорами, лейтенант Дюпре поклонился и повторил уже сделанное им на привале приглашение на ужин, прибавив от себя, что он придет в отчаяние, если это предложение не будет принято. На его губах играла легкая грустная улыбка, выражавшая одновременно удовольствие от разговора с княжной и печаль по поводу постигшего ее горя. Улыбка эта, хотя и была вполне искренней, показалась Марии Андреевне, насквозь фальшивой. Ей сейчас не хотелось видеть человека ни в одном из своих врагов. Слишком глубока и свежа была нанесенная ей рана, чтобы княжна могла отделить войну от остальных человеческих отношений. Первым ее побуждением было вовсе отказаться от приглашения, сославшись на усталость и траур. Но княжна подавила в себе этот естественный порыв, Она ехала с французами не для того, чтобы спастись. Ее целью было отмщение. А раз так, то княжна не имела права упускать ни одной минуты, каждая из которых могла предоставить ей желанную возможность. Что это будет за возможность, она не знала. Ей представлялось сомнительным, что она сможет убить капитана или кого-нибудь другого собственными руками. Думая об этом, она начинала чувствовать себя слабой и беспомощной, даже смешной. В самом деле, какой вред могла она причинить этим людям? — Господин Дюпре, — сказала она лейтенанту, — сударь, я с благодарностью принимаю приглашение капитана Жено. Что же касается ваших попыток оказывать мне знаки внимания, то в моем теперешнем положении они кажутся мне неуместными. Смущенный неожиданной прямотой, с которой это было сказано, лейтенант Дюпре вспыхнул, покраснел и опустил голову. — Простите, принцесса, — пробормотал он, — я не думал, что это так заметно. — Не лгите, сударь, — твердо сказала княжна. Видя смущение своего врага, она не смягчилась, а наоборот, почувствовала себя гораздо свободнее в выражении собственных чувств. Никто не пускается в ухаживание, надеясь, что это останется незамеченным. Напротив, все ухаживания предпринимаются с прямо противоположной целью — обратить на себя внимание. Лейтенант Анри Дюпре покраснел пуще прежнего и, еще ниже склонив голову, отступил на шаг. «Прошу меня простить», — повторил он, — «я действительно...» «Право, вы меня смутили, сударыня». Я понимаю, что недостоин вашего внимания, особенно сейчас, когда вас постигло такое горе. Но мне хотелось бы знать, могу ли я хотя бы надеяться. Прекратите, сударь, резко оборвала его княжна, у которой сейчас не было ни малейшего желания выслушивать излияния француза. Прекратите, прошу вас, ваше поведение граничит с оскорблением. Я понимаю, что нахожусь в вашей власти, однако надеюсь, что ваша честь. Не позволит вам этим воспользоваться. Ваши слова незаслуженно жестоки, сударыня, — тихо промолвил лейтенант. Как вы могли подумать, что я способен? Простите. Он поклонился. И приходите на ужин. Вас ждут. Княжна отвернулась, едва заметно кивнув головой. Возможно, Дюпре был прав, говоря, что она излишне с ним жестока. Он вел себя почти безупречно, особенно если учесть его, безусловно, низкое происхождение, которое явствовало из его фамилии. Однако же именно это его поведение, словно целиком заимствованное из светского романа, более всего раздражало княжну, ибо совершенно не вязалось с тем, что ей пришлось увидеть и почувствовать в течение трех последних дней. Блестящие и галантные французы которым с таким тчанием подражало московское и петербургское высшее общество, на деле оказались шайкой грабителей и убийц, для которых не было ничего святого. И то, что при этом сохраняли видимость хороших манер, не могло более обмануть княжну, обученную старым князем видеть сущность людей и явлений сквозь любые словесные ухищрения. Умение это, как и многое другое, привитое Александром Николаевичем своей внучке, долго оставалось незамеченным ею. Теперь же, когда настало его время, это умение вышло вперед так просто и естественно, что княжна почти не замечала произошедших с нею перемен. А Лейтенант Дюпре виделся ей без прикрас. Это был просто соскучившийся по женскому обществу офицер неприятельской армии, решивший, воспользовавшись удобным случаем, приволокнуться за хорошенькой и оказавшейся без мужской поддержки девицей. Он сам не мог не понимать этого, видя все приключения в романтическом свете и воображая себя храбрым рыцарем, пришедшим на выручку прекрасной принцессе. Но суть дела от этого его заблуждения нисколько не менялась. В конечном итоге княжна Визмитинова была для него и его приятелей только частью военной добычи, ценным трофеем наподобие парчевой скатерти или какой-нибудь богатой шубы. Вацлав Агинский относился к ней совсем по-другому. Не имея никакого опыта в делах любви, княжна, тем не менее, не могла ошибаться, видя горевший в глазах Вацлава огонь настоящего чувства. На Вацлава можно было положиться, ему можно было доверять, Он понял бы все, даже то, почему княжна покинула усадьбу вместе с французами. Этот поступок наверняка очень дурно выглядел со стороны. И княжна не сомневалась, что в будущем он непременно станет поводом для многочисленных пересудов в московских салонах. Но Вацлав, верила княжна, ни на минуту не усомнится в ней, если, конечно, он до сих пор жив от кузенов не было, да и не могло быть никаких известий. На привале, выйдя из кареты, размять ноги, княжна нарочно старалась держаться поближе к лесу, чтобы дать Агинским, если они тайно следовали за колонной, возможность дать ей знать о своем присутствии. Но ее никто не окликнул. Княжна понимала, что это было совершенно естественно, но все равно чувствовала себя покинутой. Отныне ей приходилось рассчитывать только на себя, и она снова, в который раз, вспомнила слова старого князя, сказавшего, что надеяться, она может лишь на Бога и на себя самое. Правда говоря это, князь имел в виду нечто иное, чем то, что происходило с его внучкой теперь. Думая о кузенах, княжна не могла не вспомнить об иконе, которая двигалась сейчас в сторону Москвы, в одной из обозных повозок. Вацлав и его кузен намеревались похитить икону у французов, но потерпели неудачу. Мария не знала, отважится ли Агинские на вторую попытку. Уж слишком неравны были те силы. Слишком уж, похоже, была такая попытка на самоубийство. И потом, что за дело полякам до святыни русского народа? Княжна хорошо знала, что в наполеоновской армии служат множество поляков. Почему это так, она не знала, но умом понимала, что на то должны иметься весьма веские причины. Наверное, им было за что не любить русских. Наверное, даже Вацлавом Агинским двигало не столько стремление помочь России отразить нашествие, сколько желание выручить даму своего сердца, попавшую в беду. И то, и другое было для него сейчас трудно, почти невыполнимо. Он мог погибнуть, пытаясь что-то сделать, а мог и отступить, на время или на совсем. Княжна стыдилась этих мыслей, но в то же время понимала, что в них был определенный резон. Война резко изменила ее представление о возможном и невозможном, приличном и неприличном. Война изменила все вокруг, И, словно этого было мало, продолжала изменять все, до чего могла дотянуться, превращая хорошее в плохое и наоборот. Через полчаса вернулся лейтенант Дюпре. Пустучав в дверь и не дождавшись ответа, он, оставаясь в коридоре, сообщил, что ужин подан, все собрались и ждут только появления принцессы. Княжна оправила волосы и последовала за ним в Большую горницу, где вокруг сделанного из амбарной двери стола действительно собрались все офицеры эскадрона. На столе в глубокой миске дымилась баранина. Пламя свечей играло на бутылках с вином и блестящих боках серебряных кубков а с гербом князей Везмитиновых. Княжни освободили место во главе стола, и капитан Жуно, поднявшись во весь рост с княжеским кубком в руке, произнес пространный тост, сводившийся к тому, что война войной, но дамы, особенно столь прекрасные, как их сегодняшние гостья, стоят выше подобных мелочей. Выпить он, однако же, предложил не за княжную Везмитинову, а за императора. «Да здравствует император! Хором, как на плацу, взревели офицеры!» вскочив со своих мест и с грохотом содвинув кубки. «Да здравствует Франция!» Княжна осталась сидеть и не притронулась к своему кубку. Такое пренебрежение к священной особе императора не осталось незамеченным. Толстый лейтенант, партнер пана Кшиштофа по картам, осушив свой бокал, наклонился к княжне и довольно громко спросил. «Вы не пьете за здоровье императора, сударыня?» Напрасно. Император — великий человек. «Он не мой император», — спокойно ответила княжна, глядя в стол. «И ежели величие заключается в том, чтобы ради собственной прихоти губить тысячи людей, то я не признаю такого величия просто потому, что не понимаю, для чего оно нужно». Круглое лицо толстого лейтенанта стало наливаться багровым румянцем. Кое-кто из офицеров удивленно уставился на княжну, словно не в силах поверить собственным ушам. Капитан Жено, поморщившись, будто от зубной боли, положил ладонь на плечо толстого лейтенанта и сильно надавил книзу. «Сядьте, Жак! Что это вы намерены делать? Уж не ссориться ли с дамой? Право, мне стыдно за вас. Далеко не каждый мужчина способен сразу понять суть «Величие императора Наполеона!» «Что же говорить о юной девице, пострадавшей, к тому же, не от стихии и не от лесных разбойников, а от наших храбрых, но весьма дурно воспитанных солдат?» «Поверьте, сударыня, — обратился он к княжне, — если бы вы имели счастье быть лично знакомой с императором, вы были бы очарованы им». «Да-да, очарованы и безнадежно влюблены. Этого человека нельзя не любить». Это не человек, это полубог. «Увы», — отвечала на это княжна, — «я не имею чести быть лично знакома с императором Наполеоном, и, более того, я не желаю его знать. Поймите меня, господа, я не намерена оскорблять ни вас, ни Францию, но любить этого человека за то, что он разорил мой дом, я не могу». За столом наступило неловкое молчание. Все понимали, что нужно что-то сделать, но никто не знал, что именно. Что бы ни говорила княжна о своих намерениях, оскорбление, пусть даже невольное, было нанесено. Но как отплатить за это оскорбление, никто не понимал. Непонятно было, даже следует ли платить вообще. По-своему, это русская была права. А любить императора Наполеона ей было не за что. Большинство офицеров склонялись к мысли, что на выходку русской принцессы не стоит обращать внимания. Для того, чтобы понять величие императора, надобен ум, способный охватить все его великие дела. А кто же требует ума от женщины, да еще от такой напуганной и одинокой девицы, как эта? Оставим этот спор, сказал капитан. Он ни к чему не приведет. Сейчас вы огорчены и терпите неисчислимое бедствие, коим я сочувствую всей душой. Но пройдет совсем немного времени, и вы, принцесса, будете со снисходительной улыбкой вспоминать свои несправедливые слова. Женщины выше войны, но ее последствия сказываются и на них тоже, и дурные, и хорошие. Поверьте слову старого солдата-принцесса, очень скоро все ваши страдания будут позади, и вы поймете величие момента, который все мы переживаем сейчас. Горести приходящим, зато впереди вас ожидает счастье и благоденствие под сенью императорских орлов. За вас, сударыня! Этот дипломатический ход был встречен хором одобрительных возгласов. Ужин продолжался, незаметно переходя в обычную офицерскую попойку. Языки постепенно развязывались, манеры делались свободнее, глаза блестели. Некоторые офицеры, забыв о присутствии дамы или решив, что стесняться ее не стоит, расстегивали мундиры, выставляя на показ несвежие рубашки. Общий разговор, как всегда бывает в подобных случаях, разбился на несколько кружков, в которых велись свои собственные беседы. Кто-то рассказывал свои любовное похождение, кто-то вспоминал смоленский штурм, демонстрируя товарищам заштопанную дырку в сюртуке, пробитую русской пулей. В одном кружке говорили о заварушке, случившейся минувшей ночью в усадьбе Везмитиновых, гадая, что могло послужить ее причиной. Княжна, одна из всех присутствующих, знавшая об этой причине, снова обратилась мыслями к коне. Выпитый ею на голодный желудок глоток вина оказал неожиданно успокоительное воздействие. Лихорадочное возбуждение, владевшее княжной с самого утра, улеглось. Глядя на сидевших и стоявших вокруг французских офицеров, она пыталась и не могла представить себе, Какой будет задуманная ею месть? Заколоть капитана Женокин жалом? Что ж, будь она какой-нибудь испанкой, это, возможно, удалось бы. Если верить романам, едва ли не каждая испанка носит за корсажем стилет и без промедления пускает его в дело. Но княжна была воспитана несколько иначе и понимала, что даже решившись совершить убийство, она дрогнет в самый последний момент — и ни за что не сумеет довести задуманное дело до конца. При одной мысли о том, чтобы ударить ножом живого человека, ей делалось дурно. Иное дело икона. Добыть ее было, пожалуй, важнее, чем зарезать уланского капитана, каких в армии Наполеона насчитывались верно тысячи. Более того, княжна знала, что сумеет без особенного труда Завладеть иконой хотя бы на какое-то время. То, что сработало однажды, должно было сработать снова. Тут Мария Андреевна была спокойна. Но что дальше? А дальше все очень просто, сказала она себе. Главное добраться до коновязи, а там ищи ветра в поле. Это была правда. Держаться на лошади княжна могла не хуже любого из сидевших за столом офицеров. А если принять во внимание ее вдвое меньший вес и ночную темноту, то шансы французов догнать ее сводились почти к нулю. Правда, княжну могли при этом убить. Она помнила об этом, но в глубине души ни на секунду не верила в то, что сможет на самом деле умереть. Она была слишком молода, чтобы всерьез размышлять о собственной смерти. Кроме того, рассуждая здраво, легко было понять, что на войне безопасных мест просто не бывает. Было бы много обиднее погибнуть от своей русской пули, сидя в карете вместе с краденными картинами и шубами, чем умереть, пытаясь хоть что-то сделать. Среди общего шума она отыскала глазами своего воздыхателя лейтенанта Дюпре и сделала ему знак, приглашая подойти. — Лейтенант, похоже, только того и дожидался. Пробравшись между со своими товарищами, он с поклоном остановился перед княжной. «Прошу извинить моих друзей-принцессы», — с видимым смущением произнес он. «Солдаты на отдыхе — не самое приятное зрелище. Я почти жалею о том, что привел вас сюда. Единственное меня извиняет — это мое горячее желание видеть вас при первой же возможности. — Ах, оставьте, сударь! — потопив глаза, грустно отвечала княжна. — Я ни в чем не виню ни вас, ни этих господ. Право — это даже лучше, что я нахожусь в обществе. Это позволяет мне хотя бы ненадолго забыть о моем горе. Но впереди ждет ночь, долгие часы одиноких раздумий и душевных мук. Левая бровь лейтенанта Дюпре медленно поползла кверху. Несмотря на свою молодость, он уже неоднократно слышал от разных дам очень похожие слова, означавшие, что кто-то должен прийти и утешить их в их одиночестве. Правда, то были совсем другие дамы, и встречи их с лейтенантом Анри Дюпре происходили при несколько иных, более располагающих обстоятельствах. Коротко говоря, лейтенант не ожидал столь быстрого падения, казавшейся неприступной твердыни, и был даже слегка разочарован крушением романтического образа княжны, сложившегося в его воображении. Княжна сделала вид, что не заметила весьма красноречивого и крайне оскорбительного изумления лейтенанта. «Вы должны меня понять», — продолжала она, — «мне так одиноко, так страшно. Последнее утешение, которое мне осталось, — это молитва». После этих слов правая бровь лейтенанта присоединилась к левой. Такого поворота он не ожидал. И теперь чувствовал себя обманутым, словно княжна уже успела что-то ему пообещать и не сдержала слова. Впрочем, он тут же взял себя в руки. Похоже, что его ухаживания все-таки должны были получиться долгими и романтическими, что могло сильно скрасить довольно скучную и однообразную походную жизнь. «Я понимаю вас» сказал он самым почтительным тоном. Моя бедная матушка тоже была очень набожной женщиной. Она могла часами простаивать на коленях у распятия. «Вот видите», — воскликнула княжна, — «я же лишена даже этой возможности. Мне известно, что все иконы, находившиеся в нашем доме, сейчас находятся где-то здесь, в повозках и солдатских ранцах. Одна из них, наиболее почитаемая моим покойным дедом, князем Александром Николаевичем, стала добычей денщика нашего храброго капитана жену. Капитан был так любезен, что предоставил эту икону в мое распоряжение для того, чтобы умирающий князь мог в последний раз приложиться к ней. Теперь икона стала дорога мне вдвойне. Я не прошу ее вернуть, но мне хотелось хотя бы изредка иметь возможность молиться святому Георгию. — Сен-Жорж? — удивился лейтенант. — Странный выбор для девицы. Эта икона — единственная память о князе, — напомнила Мария Андреевна. — Я понимаю, что вы имеете в виду, но святой Георгий — не только воитель, но и защитник слабых. А я сейчас как никогда нуждаюсь в защите. Я знаю, что вы поймете меня и поможете мне неловко во второй раз обращаться к капитану с этой просьбой я все понял перебил ее дюпре будьте покойны сударыня я немедля все устрою он с поклоном отошел от княжны приблизился к капитану и склонившись над его плечом начал что то тихо и горячо ему говорить поначалу капитан хмурился очевидно не в силах понять что ему надо Но потом его лицо прояснилось, он улыбнулся и махнул рукой. Обернувшись к княжне, жено отсалютовал ей бокалом и важно кивнул, показывая, что готов удовлетворить ее просьбу, тем более, что ему лично это ничего не стоило. Получив разрешение жену, лейтенант Дюпре поспешно покинул дом и вышел во двор, где стояло несколько экипажей в числе которых находились повозка капитана и карета, в которой ехала княжна. Небрежно ответив на приветствие часового, лейтенант отыскал капитанскую повозку, из которой, как некая часть клади, по-прежнему торчали ноги дневчика. Поль спал, о чем свидетельствовал доносившийся из повозки раскатистый храп. Лейтенант постучал сначала по коженному верху повозки, а затем и по дощатому борту. Храп прервался всего лишь на мгновение, чтобы тут же возобновиться с удвоенной силой. Торчавшие поверх тюков прямо перед носом у дюпре басые ноги денщика были грязны и являли собой довольно отталкивающее зрелище. Брезгливо морщись лейтенант поднял саблю и похлопал ножными по босой пятке. Это прикосновение наполовину разбудило денщика, Храп прекратился. В повозке послышалась возня и шлепанье губами, какое издает спросонья разбуженный посреди ночи, но еще не до конца проснувшийся человек. Лейтенант снова хлопнул его ножными по ноге. — А? Что? — испуганно воскликнул Поль, решивший, что кошмар минувшей ночи начинается опять. — Не подходи. — Тише, Поль, вы разбудите весь лагерь, — проворчал Дюпре. «Я к вам с приказом от капитана Жено». «С приказом?» Снова укладываясь на тюки, спокойно удивился Поль. «Какие могут быть приказы, мой лейтенант, когда я не могу и шагу ступить? Этот проклятый бандит отделал меня до полусмерти. Ну, я, как видите, остался в строю с моими боевыми товарищами, с моим капитаном. Так чего же еще от меня хотеть? Не понимаю, права, не понимаю». «Послушай-ка, приятель!» — сдерживаясь, сказал Дюпре, который очень не любил капитанского денщика за жуликоватость и нахальную манеру держать себя с офицерами. «Если ты на минуту закроешь рот, я с удовольствием объясню тебе, в чем дело. Если же ты сию секунду не замолчишь, я постараюсь сделать так, чтобы ты об этом пожалел. Посуди сам, к чему тебе оставаться в строю, когда ты не можешь выполнить простейшего распоряжения своего капитана». Тебе прямая дорога в лазарет, а оттуда, как водится на кладбище. Думаешь, капитан, женой не найдет тебе замены? Найдет, поверь. Но, господин лейтенант, поспешно возразил Поль, вы меня неправильно поняли. С чего вы взяли, что я отказываюсь служить Франции и моему капитану? Приказывайте, и я пойду в атаку на руках. Это не потребуется, сухо ответил лейтенант. Где-то в этом воске хранится икона, которую ты украл накануне в усадьбе. Капитан требует вернуть ее владелице. Динщик досадливо крякнул. Икона была самым дорогим его приобретением, и одна стоила много больше, чем вся остальная его добыча вместе взятая. Дело, конечно, было не в самой иконе. Эта размалеванная доска казалась Полю лишней обузой а в тяжелом золотом окладе, который он намеревался весьма выгодно продать по возвращении домой одному знакомому ювелиру. Мысленно Поль же распределил и потратил эти деньги. И расставаться со своими мечтами только потому, что капитан с решил услужить очередной дамочке, ему было жаль до слез. «Сейчас, сударь», — угодливо пробормотал он, — возясь в тесной повозке или лихорадочно придумывая, как поступить. — Подождите одну только минуточку, прошу вас. Мне больно двигаться, прошу извинить. Ход мыслей денщика поля был прост и делал большую честь его умственным способностям. Капитан приказал передать хозяйке, то есть русской дамочке, ее икону. Икону, а вовсе не оклад. Присваивая золото и возвращая дерево, Поль рисковал, но не слишком. Он очень сомневался, что в его теперешнем состоянии у капитана поднимется рука подвергнуть его наказанию более жестокому, чем словесный разнос. К словесным разносам Полю было не привыкать. К тому же в самом крайнем случае он всегда мог вернуть оклад, хотя и не знал, как ему удастся пережить такую потерю. Продолжая бормотать, причитать и жаловаться на причиняемую ранами страшную боль, он быстро достал из-под тюка с шубами парчевый сверток, развернул ткань и ощупал задник иконы. Сообразив, каким образом прикреплен оклад, он при помощи карманного ножика отделил его от доски. Лейтенант не мог видеть, что он делает в темноте повозки, да он и не смотрел в сторону поля нетерпеливо прохаживаясь поодаль. — Еще одну секундочку, сударь! Жалобно, — жалобно попросил Поль, торопливо заворачивая золотой оклад в парчу и заталкивая его на место под тюк с шубами. — Она за что-то зацепилась, я боюсь повредить имущество капитана. — Только секундочку, ну вот. — Возьмите, сударь. Всегда раду служить господину капитану и вам, мой лейтенант. Дюпре раздраженно выдернул из его рук икону и, сунув ее под мышку, сердито зашагал к дому. Поль проводил его взглядом и, кряхтя, улегся на свое нагретое местечко, с которого его так бесцеремонно согнали. Некоторое время он еще прислушивался к доносившимся из дома звукам, ожидая скандала. Но все было спокойно, и Поль с облегчением откинулся на мягкие тюки. Все получилось просто великолепно. Он сохранил драгоценный золотой оклад и в то же время избавился от мешавшей ему доски, причем сделал это так, что лучше нельзя было и придумать. Просто бросить изображение Сен-Жоржа в костер или в придорожные кусты, Поль побаивался. Воинственный святой мог рассердиться и устроить ему что-нибудь похуже нескольких порезов на ягодицах. Таскать же увесистую доску за собой было тяжело и неудобно. Вскоре лагерь окончательно угомонился. Заснул и поль, вновь огласив окрестности своим заливистым храпом, который сливался с доносившимися отовсюду такими же и далее более громкими звуками. В глухой предутренний час, когда во всей деревне не спали только часовые, Да и те заметно клевали носами на ходу. К деревенской околице приблизился ехавший верхом драгунский офицер, который вел в поводу еще одну оседланную, но без седака лошадь. На узком мостике через ручей дорогу ему заступил часовой. «Послушай, приятель!» — обратился к нему драгун. «Не здесь ли стоит шестой Уланский?» Часовой в ответ выставил перед собой ружье и потребовал назвать пароль. «Какой пароль, болван?» — крикнул драгун. «Еще одно слово, и я отправлю тебя на гаупт вахту изучать уставы. Отвечай, здесь ли шестой полк улан? И если здесь, то где мне найти эскадронного командира капитана Жуно?» Грозно встопорщенные усы и уверенный тон драгуна совершенно сбили часового стулку. Он попытался вспомнить, что нужно делать, в подобных случаях по уставу. Ничего не вспомнил и махнул рукой. В конце концов, перед ним был французский офицер, а не какой-нибудь казак. Перспектива переполошить весь лагерь, подняв ложную тревогу, и быть за это наказанным, представилась ему во всех малопривлекательных подробностях. Поэтому часовой выбрал из двух здол наименьшее, довольно толково указал переодетому в драгунский мундир, пану Кшиштофу Агинскому, дорогу к дому, где квартировал капитан Жуно. После того, как мнимый драгун удалился, ведя в поводу вторую лошадь, часовой снова сунул ружье под мышку и принялся мерно расхаживать взад-вперед по скрипучему деревянному настилу моста, вспоминая сену и красотку Мими. Пан Кшиштов между тем, никем не остановленный, добрался до цели, два раза сбившись с пути и свернув в чужие дворы. Наконец, заглянув в очередные ворота, он увидел посреди двора знакомую карету, ту самую, в которой уехала из имения княжна Визмитинова. Поодаль уродливым горбом торчал кожаный верх капитанского воска. Панкшиштоф спешился, привязал лошадей к столбу ворот и осторожно вошел во двор. Сердце его билось где-то у самого горла, а в ногах ощущалась знакомая легкость. Чувствуя эту легкость, Панкшиштов понимал, что при первом же неожиданном и резком звуке бросится на утек, забыв обо всем на свете. Если он не сделал этого до сих пор, то лишь потому, что икона была нужна ему буквально позарез, а добыть ее теперь было некому, кроме него самого. Кузен Васлов... Несомненно, был убит напавшими на них по дороге сюда бандитами. В противном случае, думал пан Кшиштов, мальчишка уже давно был бы здесь. Возвращаться, чтобы удостовериться в смерти Бацлова, ему даже не пришло в голову, это было чересчур опасно. Правда, сопляк уже однажды восстал из мертвых, но пан Кшиштов очень сомневался в том, что это получится у него вторично. Лесные разбойники не шутили, и уйти от них можно было либо сразу, как это сделал он сам, либо никогда. Мысль о том, что он больше никогда не увидит своего кузена, заметно приободрила пана Кшиштофа. Пригибаясь на всякий случай и перебегая между повозками, он приблизился к воску капитана Жено, из которого по-прежнему торчали басые ступни, лежавшего на животе но при этом все равно ухитрявшегося громко храпеть денщика. Пан шиштов пошире распахнул ворот мундира и, осторожно стараясь не шуметь, вынул из ножен саблю. Прошептав короткую молитву Святой Деве Марии, он схватился свободной рукой за верхнюю дугу навеса, уперся ногой и одним быстрым движением забросил свое мускулистое тело в темное, провонявшее потом и табаком, недровоска. Он сразу же ничком упал на поле, одной рукой зажал ему рот, а другой приложил к горлу денщика лезвие сабли. Поль замычал, дергаясь и извиваясь под придавившей его тяжестью, с такой энергией, словно вовсе не был ранен. «Тихо, негодяй!» — в самое его ухо прошипел пан Кшиштоф. «Тихо, или я перережу тебе глотку». Денщик сразу же затих и перестал мычать. Его тело обмякло, сдаваясь на милость победителя. Денщик был не самого храброго десятка, и справиться с ним, да еще и раненым, оказалось совсем просто. «Вот так», — похвалил пан шиштов, — «только попробуй поднять тревогу. И я прорежу тебе еще один рот пониже подбородка, грязная свинья. Я пришел за иконой» за иконой ты понял денщик снова замочал ему в ладонь не вздумай шутить со мной в последний раз предупредил его панк шиштов и осторожно убрал руку которой до этого зажимал денщику рот поль с хлюпаньем втянул в себя воздух пощадите сударь торопливым шепотом забормотал он пощадите умоляю я сдаюсь! Я сделаю все, что прикажете. Только не убивайте беднягу Поля. — Замолчи, болван, — сказал ему Шиштов, и живо подавай мне икону, которую ты украл в усадьбе. — Но, сударь, мой капитан! — икону повторил Кшиштов, и сильнее прижал лезвие сабли к горлу денщика. Поль почувствовал, как по коже, щекочая ее, потекла теплая струйка крови и беззвучно заплакал, стараясь сдерживать рыдания, чтобы не порезаться еще глубже. «У меня нет, нет иконы», — с трудом выговорил он то, что было чистой правдой. «Расскажешь это своему капитану», — тихо прорычал Панкшиштов. «Завтра, когда икона у тебя действительно не будет». «А пока вот что. Я даю тебе на выбор две возможности. Ты можешь отдать мне икону сам, и взамен получишь от меня...» Отличную верховую лошадь под седлом. У меня как раз завалялась одна лишняя. В противном случае я зарежу тебя как свинью. Найду икону среди этого барахла и уйду, сохранив при этом свою лошадь. Скажи, приятель, какая из этих возможностей тебе больше нравится? Поль вынужден был признать, что первая из названных паном Кшиштофом возможностей выглядит гораздо привлекательнее второй хотя она и не является шедевром. В то время, когда он это говорил, до него дошло, что его, быть может, действительно оставят в живых, но лишь при том условии, если он отдаст проклятую икону, которая почему-то вдруг понадобилась всем на свете. Было совершенно очевидно, что, продолжая утверждать, будто иконы нет, он добьется только мучительной смерти. С другой стороны, иконы у него действительно не было, а значит, не было и выхода. Но выход нашелся. Его подсказал изворотливый ум бывшего лавошника. Выход этот был крайне рискованным и в случае неудачи сулил верную смерть. Но точно такую же, притом гораздо более верную, смерть сулила полю бездействия, и капитана жену решил рискнуть. Это была не самая выгодная сделка, обменять тяжелый золотой оклад на кавалерийскую лошадь. Но в придачу к лошади ему была обещана жизнь, и это несколько меняло дело. — Извольте, сударь, — прошептал он, — протяните вашу руку и возьмите. Здесь, под этим тюком, никто не может обвинить старину Поля в жадности. И чего только не сделаешь для такого великодушного и обходительного господина. — Не вздумай шутить! — С угрозой повторил Панк Шиштов и, протянув свободную руку, засунул ее под указанный денщиком тюк. Пальцы его нащупали знакомый парчевый сверток. Под порчой ощущались гладкие выступы и впадины массивного золотого оклада. Несомненно, это была та самая икона, за которой столь долго охотился Панк Шиштов, ежеминутно рискуя собственной жизнью и одну за другой губя чужие. Думать о величии этого момента был недосуг, да и положение, в котором находился Агинский, верхом на жирной туше денщика француза, мало подходило для произнесения торжественных речей. Благодарю, приятель, сказал Пан Кшиштов, теперь ты свободен и можешь спать спокойно. Больше я тебя не потревожу. С этими словами он полоснул саблей по горлу денщика, разом перерезав его от уха до уха. Поле сдал протяжный, булькающий хрип, два раза страшно содрогнулся всем телом и замер, обильно заливая кровью тюки со своей и капитанской добычей. Брезгливо морщась, с окровавленными по локоть руками, Пан Кшиштоф задом выбрался из повозки, прижимая к себе драгоценный парчевый сверток, тоже густо политой кровью денщика. То, что сверток запачкался, поначалу огорчило его, но он тут же подумал, что кровь послужит Мюрату лишним доказательством того, с каким трудом и опасностью для жизни выполнил панкшиштов его поручение. Убрав саблю в ножны и по-прежнему прижимая к себе сверток, Панкшиштов осторожно выбрался на улицу, где стояли его лошади. Одна из них, почуяв его приближение, тихонько заржала перебирая ногами. Панкшиштов шикнул на нее, и лошадь послушно замолчала, словно понимая важность момента. С огромным облегчением Панкшиштов отвязал поводья от столба и вскочил в седло. Его безумная одиссея близилась к концу. Он победил и имел полное право гордиться собой. Он шагом проехал по деревенской улице, превратившийся в спящий военный лагерь, и, завидев впереди мостик через ручей, пустил лошадей в галоп Часовой на мостике, услыхав топот копыт и заметив приближавшегося всадника, взял опять ружье на руку и заступил дорогу. Разглядев знакомого драгуна, он несколько успокоился, но остался на месте, намереваясь узнать, нашел ли господин офицер капитана жену и куда он держит путь в такой неурочный час. Панкшишта, которому удача придала сил и смелости, не тратя времени на разговоры, взмахнул саблей и срубил часового в точности так, как казаки, упражняясь в искусстве владения саблей, рубят на всем скаку лазу Заводная лошадь сбила часового грудью. Выронив ружье, он отлетел к перилам моста, ударился о них спиной и упал на дощатый настил. Из его разрубленной ключицы хлестала кровь, но он был жив и даже не потерял сознания. Солдат попытался крикнуть, но голос не слушался его, и вместо крика получился хриплый жалобный стон. Тогда часовой дотянулся до лежавшего поодаль ружья и спустил курок. Выстрел переполошил всю деревню, но было поздно, нарушитель спокойствия уже скрылся. Истекающего кровью Часового обнаружили и расспросили. Тот сумел довольно связно передать, что его ранил драгунский офицер, искавший квартиру капитана Жуно. Дежурный офицер, производивший этот допрос, пожал плечами, решив, что Часовой либо спит, либо бредит, но все-таки послал верстового за капитаном. Тем временем пан Кшиштоф скакал по лесной дороге с каждым ударом лошадиных копыт, удаляясь от деревни. Дорога смутно белела впереди него в глухом предутреннем полумраке. Из леса длинными косматыми прядями начинал выползать туман. Где-то в чаще жутким замогильным голосом крикнула, возвращаясь с охоты, ночная птица. Впереди через дорогу быстро и бесшумно перебежала какая-то приземистая тень. Лошадь испуганно шарахнулась от нее в сторону. Но пан Кшиштов лишь раздраженно хлестнул ее перчаткой между ушей и ударил шпорами. Он так ликовал, что напрочь забыл о страхе. Усталая лошадь незаметно перешла на неторопливую тряскую рысь, а потом и вовсе пошла шагом, не обращая внимания на понукание пана Кшиштофа. Ее бокалы снились от пота, на удилах выступила пена. Пан Кшиштов и сам едва держался в седле, ощущая ломоту во всем теле. Владевшее им лихорадочное возбуждение понемногу проходило. Глаза начинали слепаться, словно веки были налиты свинцом. Пангшиштоф понял, что необходимо дать отдых и себе, и лошадям. Теперь, когда он остался один, можно было не торопиться. За несколько часов Мюрат никуда не денется, да и передвигаться теперь, когда письмо неаполитанского короля безвозвратно утерянно, все-таки было безопаснее по ночам. Уже начинало светать, когда панк шиштов отыскал укромное местечко в лесной чащобе и спешился. Все его тело одеревенело от многочасовой скачки, голова гудела и кружилась от усталости. Привязав лошадей так, чтобы им было удобно пастись, но не сняв с них седел, Агинский со вздохом облегчения опустился на траву и прислонился спиной к стволу огромной, в полтора обхвата сосны. Испачканный подсохшей кровью парчевый сверток лежал рядом с ним на земле. Золотая ткань сбилась, обнажив уголок оклада. Пан Кшиштеф решил завернуть икону поплотнее, а заодно и полюбоваться своей добычей. Он размотал парчу, и в сереньком свете наступающего утра вгляделся в драгоценный трофей. Он замер, не в силах поверить собственным глазам, и сидел так не меньше минуты. Потом черты его лица исказились, и из его груди вырвался протяжный вопль, более всего напоминавший стинание грешной души в аду. В этом ужасном крике не было ничего человеческого, и один из бородатых оборванцев Услышав этот потусторонний звук, вздрогнул и испуганно перекрестился. «Вурдалака!» — пробормотал он. «Как бог свят вурдалака!» Васька-смоляк, который в это время точил топор, повернул к нему свое изуродованное лицо и презрительно ухмыльнулся, показав редкие кривые зубы. «И что ты за мужик?» — сказал он. «Баба в портках, а не мужик. Вурдалака!» «Зверь это, понял?» Его собеседник втянул голову в плечи и поспешно кивнул. Он не знал ни одного зверя, который мог бы издать такой вопль, но спориться с моляком не стал, потому что Васька, по его мнению, был страшнее десятка вурдалаков. Княжна Мария, получив икону, решила не откладывать свой отъезд на завтра. Конечно, проще и безопаснее было бы добраться с уланами капитана Жуно до самой передовой линии, которая, как понимала княжна, уже опасно приблизилась к Москве. Однако видеть далее капитана и своего воздыхателя лейтенанта Дюпре она просто не могла. Общество господ офицеров вызывало у нее физическую тошноту. Кроме того, княжна не без оснований опасалась, что у нее могут снова отобрать икону. Икона святого Георгия была доставлена к ней без оклада. Причина этого была ясна — французы польстились на золото. Кто именно из них совершил это святотатство, княжне было безразлично. Все они представлялись ей шайкой воров и душегубов, чья галантность была призвана маскировать их настоящие лица. Оставаться далее в этой компании княжна не хотела, и никакие доводы разума не могли убедить ее в обратном. Сборы были недолгими. Княжна завернула икону в накидку и села на лавку, которая заменяла ей постель, дожидаясь наступления тишины. Гулявшие в горнице офицеры долго не могли угомониться. Краем уха, прислушиваясь к звукам их веселья, княжна пыталась обдумать свой дальнейший путь и предугадать все неожиданные опасности, которые могли подстерегать ее впереди. Опасностей этих было великое множество, но пока что главным неудобством нижне представлялась необходимость ехать в платье на мужском кавалерийском седле. Этот способ езды был ей хорошо знаком и казался намного более удобным, нежели дамская посадка боком. Но прежде, вздумав прокатиться по-мужски, Она всегда надевала подогнанный по ее фигуре мужской охотничий костюм, дававший ей необходимую свободу. Теперь такой возможности не было. Строго говоря, пока что у нее не было даже коня, которого еще предстояло достать. Княжна грустно улыбнулась, поймав себя на этих мыслях. — Да чего же сильные условности, — подумала она, оправляя на коленях платье. Речь идет о жизни и смерти, а меня заботят приличия. И я даже себе самой говорю, что коня надо бы достать, тогда как на самом деле мне предстоит его попросту украсть. Но не смешно ли? Она прислушалась к своим ощущениям и вздохнула. Смешно ей почему-то не было, а было напротив одиноко и страшно. Сальная свеча на столе горела, потрескивая и время от времени стреляя искрами. Шум офицерской попойки постепенно затих, и на смену ему пришла тишина, нарушаемая только треском свечки, песенкой сверчка, да изредка доносившимся откуда-нибудь храпом усталых людей. Потом свеча погасла. Другой свечи у княжны не было, и она осталась сидеть на лавке в полной темноте. Решив подождать еще час-другой, чтобы все в лагере уснули наверняка. Через какое-то время глаза княжны привыкли к темноте, и она стала различать очертания предметов. Ей показалось, что по полу шмыгает какая-то быстрая тень. Но прошло еще минут десять, пока княжна сообразила, что видит обыкновенную мышь. С трудом подавив острое желание завизжать на всю деревню, она проворно подобрала под себя ноги. В придачу ко всем ее бедам ей не хватало только мыши. Судьба рискованного предприятия оказалась под угрозой из-за мелкого грызуна, и сколько не уговаривала себя Мария Андреевна, твердя, что мыши совершенно не опасны, она никак не могла заставить себя спустить ноги с лавки. Наконец она набралась решимости и осторожно коснулась ступнями пола. Мыши нигде не было видно, вероятно, она удалилась по каким-то своим мышиным делам. Все кругом спали, и княжна поняла, что лучшего времени для побега у нее может просто не быть. Она решительно поднялась, перекрестилась и взяла в руки узелок с иконой. В это время где-то недалеко, как показалось княжне, на околице деревни грохнул одинокий выстрел. Лагерь французов проснулся, не вдруг, но все-таки очень быстро. Со всех сторон послышались удивленные и встревоженные голоса. Повсюду начали загораться огни, кто-то прокричал команду. Залязгало разбираемое оружие. И прямо под окнами комнаты, где ночевала княжна, наметом проскакал какой-то всадник. В доме тоже суетились. Совсем недавно заснувшие офицеры, протяжно зевая и ругаясь сонными голосами, застегивали мундиры, навешивали на себя сабли и на всякий случай проверяли кремни в пистолетах. С крыльца доносился властный голос капитана, отдававшего распоряжение. Снова простучали лошадиные копыты, и кто-то подбежал к капитану с докладом. Книжне удалось разобрать, что речь шла о каком-то драгуне, якобы искавшим капитана Жуно. Все это мало походило на начало боевых действий. Больше никто не стрелял, и суета в деревне понемногу начала утихать. Но во дворе дома, где квартировал капитан Жуно, суета, напротив, усиливалась с каждой минутой. По дощатому полу в синях стучали торопливые сапоги, звенели шпоры, в дом вбегали и выбегали озабоченные хмурые люди не в силах справиться с тревожным любопытством, княжна оставила икону на лавке и вышла в сене. Было совершенно очевидно, что побег ее сорвался, и что виною тому стали какие-то чрезвычайные обстоятельства. Мария Андреевна с замиранием сердца подумала о богинских, но тут же прогнала эту нелепую мысль. Кузены просто не могли так скоро догнать пешком двигавшийся на рысях кавалерийский полк. На крыльце она лицом к лицу столкнулась с капитаном Жено. Усатое лицо старого вояки выражало угрюмую озабоченность. «А, сударыня», — сказал он, увидев княжну, — «вы не спите?» «Это очень кстати. Мне кажется, нам необходимо кое-что обсудить. Сожалею, что не сделал этого еще утром. Каюсь, с моей стороны это была непростительная слабость». Решить, что надоедать вам расспросами в вашем положении, будет слишком неучтиво. — А теперь? — Ваше мнение переменилось, — надменно спросила княжна, не понимая еще, в чем дело, но по тону капитана догадываясь о приближении неприятностей. — Увы, — ответил жено, — вокруг меня творится какая-то странная путаница, и мне начинает казаться, что вам известно об этом гораздо более моего. «Я не понимаю ваших намеков, сударь!» «Холодно», — сказала княжна, — «я хочу спать!» «С вашего позволения я отправлюсь в свою комнату, чтобы постараться как следует отдохнуть перед завтрашним днем!» Капитан учтиво, но весьма решительно, загородил собою дверь. «Виноват, принцесса», — сказал он, «но спать вы пойдете тогда, когда я сочту это возможным». «Я понимаю, что мои маневры в данный момент оставляют желать много лучшего», Но и вы должны меня понять. Идет война, и прежде всего я должен думать о долге и только потом о манерах. — Не далее, как вчера вы утверждали, что не воюете с женщинами, — сказала княжна. — Ваши воззрения слишком быстро меняются, капитан. Капитан Жено наклонил голову, явно пытаясь совладать с раздражением. «Принцесса — Принцесса! — наконец произнес он подозрительно ровным тоном. Сейчас вы моя гостья и знаете. Всего один шаг отделяет вас от того, чтобы сделаться пленницей. Умоляю вас, не делайте этого шага. Вы что-то знаете. Ну что вам стоит сказать мне? Скажите, что означает вся эта кровавая чепуха, и останемся друзьями. «Простите, капитан, — ответила княжна Мария, — но я действительно не понимаю, о чем вы говорите». Вам отлично известно, что сразу же после ужина я отправилась в свою комнату и не выходила оттуда. Так что же вы хотите от меня узнать? Поверьте, это не я стреляла на околице. Стрелял наш часовой, нехотя проворчал капитан. Бедняга, он не жилец. Его зарубили саблей, как... Впрочем, принцесса, это долгий разговор. Не угодно ли вам пройти в дом и ответить на некоторые мои вопросы? — Вы говорите со мной так, как с гостьей или как с пленницей? — спросила княжна. — Впрочем, это все равно. Я понимаю так, что выбора у меня нет ни как у гостья, ни как у пленницы. — Я не стал бы выражаться так прямо, — несколько смягчаясь ответил капитан, — но в целом это верно. На войне, как на войне, сударыня. Войдя в горницу. Капитан крикнул, чтобы принесли еще свечей, и, усадив княжну, уселся сам, широко расставив ноги и уперевшись ладонями в колени. Принесли свет. Капитан жестом удалил вестового и стал, собираясь с мыслями набивать трубку. Княжна, облокотясь на стол, спокойно наблюдала за ним. Капитан из подлобья посмотрел на нее но, встретившись с безмятежным видом Марии Андреевны, торопливо и смущенно потупился. Он действительно испытывал неловкость, будучи поставленным перед необходимостью допрашивать женщину, и не просто женщину, а принцессу. Но ось происходивших вокруг странных событий действительно располагалась где-то совсем рядом с нею, и не видеть этого мог только слепой. Сударыня! сказал он, наконец, решительно отложив в сторону так и незакуренную трубку. «Прошу вас, выслушайте меня. Поверьте, я не питаю к вам никаких враждебных чувств и всей душой стремлюсь помочь вам поскорее очутиться в привычной и достойной вас обстановке. Но странные события, происходящие в последние трое суток, неизменно оказываются каким-то таинственным образом связаны с вами». Человек, которого вы представили мне как своего кузена, участвовал во вчерашнем ночном нападении на моего беднягу-денщика. Я не понимаю, чем старина Поль мог до такой степени не угодить вашему э э э родственнику, что тот пытался заколоть его, рискуя собственной жизнью. Этот человек был арестован на той же ночью. Убив часового, бежал вместе со своим сообщником. Непонятно, как им удалось выбраться из подвала. Остается только предположить существование еще одного сообщника, которым, кстати, могли оказаться либо вы, либо ваш слуга. «Оставьте, оставьте!» — замахал он рукой, видя, что княжна собирается возразить. «Пустое. В конце концов, если этот поляк действительно ваш кузен, то желание спасти его жизнь делает вам честь. Я даже готов закрыть глаза на то, что при этом был убит один из моих солдат. Но зачем ему понадобился мой денщик? Причем, прошу заметить, понадобился настолько, что нынешней ночью он повторил свою попытку и на сей раз добился полного успеха. Бедняга Поль лежит в моей повозке с перерезанной глоткой, часовой зарублен. Сам собой возникает вопрос, кто он такой, этот ваш кузен, и чем ему помешал мой денщик? — Боже мой! — прошептала княжна. — Боже мой, как глупо! Все действительно получилось до крайности глупо. Кузен убили двоих французов и едва успели унести ноги, охотясь за иконой, которая в это время была уже у нее. Если бы княжна не испугалась мыши и вышла из дома немного раньше, она бы почти наверняка встретилась с Агинскими и теперь была бы уже далеко. Тут она заметила, что капитан Жуно, поддавшись вперед, разглядывает ее с нескрываемым интересом и взяла себя в руки. «Как это глупо!» — воскликнула она. «Право же, я, как и вы, ничего не понимаю». «Нет, в самом деле, сознаюсь, я вам солгала. Человек, которого я представила как своего кузена, на самом деле мне вовсе не родственник. Мы с ним едва знакомы по Петербургу». Он действительно поляк и до недавнего времени служил в русской армии. Отстав от своей части, он добрался до нашего дома и попросил у меня убежище. — Кстати, мне сразу показалось, что вы не поверили в эту историю с кузеном. — Не поверил, — согласился капитан. — Но мы воюем только с теми, кто выходит против нас с оружием в руках. Дворянин обязан служить, но как только он бросает оружие, он перестает быть нашим врагом. Ваш мнимый кузен, однако же, оказался довольно двуличным типом. Я бы даже сказал, что он склонен к нанесению ударов в спину, если бы не боялся оскорбить вас этим. Сказав так, он снова внимательно уставился на книжну, явно интересуясь эффектом, который произвели его слова. книжна пожала плечами и равнодушно ответила. «Этот человек мне действительно безразличен». Я сделала для него все, что могла, только из христианского сострадания. Цели же его и методы, коими он их добивается, мне неизвестны и не вызывают во мне интереса. Война — не мое дело, капитан. Она с удивлением обнаружила, что лгать, глядя прямо в глаза человеку, очень легко, при условии, что человек этот — твой враг. Слова лились с ее губ легко и плавно, Голос ничуть не дрожал, и весь вид княжны выражал одно только презрительное терпение и желание поскорее быть оставленной в покое и отправиться в постель. Капитан внимательно вгляделся в ее лицо, досадливо крякнул и сильно потянул себя за ус. — Да полно принцесса! — воскликнул он. — Правду ли вы говорите? Вы произвели на меня самое приятное впечатление, и мне не хотелось бы в вас разочаровываться. Помилуйте, сударь, — холодно ответила княжна, — вы, кажется, изволите меня в чем-то подозревать. Осмелюсь вам напомнить, что менее суток назад я лишилась человека, заменившего мне отца, которого я не помню. Поверьте, если я веду себя так, как я себя веду, то лишь потому, что считаю для себя унизительным, демонстрировать слабость перед вами и вашими солдатами, которые закопали князя, русского генерала, героя многих войн и моего деда, наконец, в саду, как... Ее голос дрогнул от ненависти, но капитан Жено принял эту дрожь за признак готовых вырваться на волю слез. Он заколебался, ощущая сильнейшую неловкость и острое желание махнуть рукой на всю эту нелепейшую историю. Война есть война, здесь случается и не такое. Зачем он в самом деле мучает несчастную девочку? Ей и без того не позавидуешь. Капитан встал и почтительно поклонился княжне. «Сударыня», — сказал он, — «позвольте принести вам свои извинения за этот допрос». Вы должны понять, что я руководствовался исключительно интересами императорской службы. В остальном же я остаюсь вашим покорным и преданным слугой. Сейчас вы можете отдыхать. Единственное, о чем я хотел бы вас покорнейше просить, это не покидать отведенного вами помещения без моего ведома вплоть до нашего прибытия в Москву. «А вы не боитесь, что в таком случае мое заточение затянется на навеки?» Не удержавшись, уколола его княжна. «По-моему, вы рано начинаете делить шкуру неубитого медведя». «Этот русский медведь находится при последнем издыхании». Подавляя зевок, махнул рукой капитан. «Еще одно сражение, и ваш император запросит мира». Вам осталось терпеть совсем недолго, принцесса. Этот медведь, — сказала княжна, — не раз удивлял охотников, которые, как и вы, считали его своей добычей. — Будьте осторожны, капитан, иначе ваше удивление будет совсем коротким. — Ах, увольте, принцесса! — воскликнул капитан, — Заметно раздражаясь, но все еще довольно учтиво. Я обожаю беседовать с женщинами, но когда они начинают рассуждать о политике, меня берет смертная тоска. Может быть, это звучит неучтиво, но это правда. Гений Наполеона непобедим. И это все, что я смогу ответить вам на ваши слова о русском медведе. Прошу вас, вступайте в свою комнату. Мы выступаем на рассвете, а вам, по вашим собственным словам, необходимо отдохнуть. Да, и не удивляйтесь, увидев возле своей двери часового. Я делаю это для вашей же безопасности. Так я пленница? Капитан Жунов в ответ лишь пожал плечами и отвернулся к темному окну, за которым еще невидимый отсюда уже потихоньку занимался ранний летний рассвет. Вацлав Агинский вовремя почувствовал, что его лошадь падает, и успел соскочить с седла, не дав ей придавить себя. Лошадь была еще жива, но, несомненно, умирала. Она смотрела на Вацлава взглядом, полным молчаливого упрека и тихого удивления, словно пыталась и никак не могла понять, что такое с ней сделали и, главное, за что. Вацлав поспешно отвернулся, чтобы не видеть этого взгляда, и, прихрамывая, зашагал по дороге, тонувшей в сгущавшихся сумерках. Первое время он еще оглядывался, опасаясь погони, но потом убедился, что его никто не преследует, и пошел ровнее. За каждым поворотом дороги ему мерещился кузен, который поджидал его, держа в поводу запасную лошадь. В шуме собственного дыхания и мерном звуке удалявшихся подошв ему слышался лошадиный топот и оклики, вернувшегося за ним к Шиштофа. Обнаружив, пусть и не сразу, его исчезновение, кузен просто не мог не вернуться. Но поворот сменялся поворотом, очередная верста заканчивалась и начиналась новая, чтобы тоже в свой черед закончиться, а к Шиштоф все не появлялся. Постепенно владевшее Вацлавом удивление сменилось тревогой. Поведение кузена казалось ему необъяснимым. Ему и в голову не могло прийти, что его попросту бросили на произвол судьбы. Сотни опасностей, которым мог подвергнуться ускакавший вперед шиштов представлялись ему. Продолжая неустанно шагать вперед по пыльной дороге, Вацлав внимательно вглядывался в почерневшие по обочинам кусты, опасаясь увидеть торчащие из них знакомые сапоги. Кшиштов был убит, либо взят в плен, иначе куда ему было подеваться? Верста за верстой оставались позади. Наступила ночь, сделалось немного прохладнее. Вацлав давно бросил хвостатую драгунскую каску, какие-то кусты, и шел с удовольствием подставляя вспотевший лоб легчайшему ветерку. Ноги его гудели от усталости, глаза закрывались сами собой, но он упорно шагал вперед, не давая себе времени на отдых. Он все еще ухитрялся держать ровный, не слишком спорый, но и немедленный, размеренный солдатский шаг, каким движется обыкновенно на дальних переходах отборная гвардейская пехота. Звякавшие при каждом шаге шпоры мешали ему. Он отцепил их и бросил на дорогу. После этого ему показалось, что идти стало легче, и он даже немного прибавил шагу. Постепенно все его тревоги покинули его, вытесненные одной самой главной заботой — продолжать идти. Вацлаву, не спавшему вторую ночь кряду и все эти дни почти не знавшему отдыха, приходилось сознательным усилием заставлять себя поочередно переставлять ноги. Он знал, что если не настигнет улан на ночлеге, то за следующий день они уйдут много дальше, так далеко, что их будет уже не догнать. Что он станет делать, добравшись до лагеря жену в таком плачевном состоянии, Вацлав не представлял. Он знал лишь, что должен идти и идти быстро. Некоторое время рядом с ним, держась все время в лесу и потрескивая там сухими ветками, бежал какой-то зверь, не то волк, не то одичавшая собака. Вацлав закричал на зверя страшным хриплым голосом, удивившим и напугавшим его самого, и зверь, еще похрустев немного хворостом, отстал. Спустя три или четыре часа он все еще шел, хотя походка его утратила твердость и сделалась неверной и петляющей. Он периодически засыпал на ходу, просыпаясь только, когда спотыкался или сослепу забредал в кусты. В такие моменты Вацлав смутно осознавал все безумие своей затеи, но все-таки продолжал идти, хотя более всего на свете ему хотелось улечься прямо в дорожную пыль и уснуть. Он твердо очнулся в очередной раз, налетев грудью на что-то твердое и острое. «Сук!» — сквозь дремоту подумал Вацлав и открыл глаза, ожидая увидеть перед собой дерево. Вместо дерева перед ним возвышалась какая-то громоздкая темная масса, в которой Вацлав, проморгавшись, узнал лошадь с всадником. Всадник молча сидел в седле, упираясь в грудь Вацлава, острием длинной кавалерийской пики. В темноте было тяжело разобрать, во что он одет и к какой из двух воюющих армий принадлежит. Лошадь под конником всхрапнула и нетерпеливо перебрала ногами. — Ну что, болезлый? — по-русски сказал всадник. — Проснулся? А ли еще спишь? — Кончай его нехода, — сказал появляясь из темноты второй всадник. — На что он тебе сдался, этот лягушатник? Не видишь разве что отсталый? Их благородия таких брать не велели. Их благородия никаких брать не велели, — проворчал первый верховой, начиная отводить пику назад для удара. Чисто упырь, не насосется никак. Невелико у нас войско, чтобы пленных за собой таскать, — проворчал второй садник. Так-то оно так, — неохотно согласился первый. Да только не по-христиански это, пленных насмерть убивать. Вацлав, наконец, окончательно пришел в себя и понял, что его вот-вот заколют пикой, причем не французы, а свои русские. Он ухватился за древко пики и отвел его в сторону. «Но, балуй!» — совершенно как на лошадь прикрикнул на него верховой, которого его товарищ назвал неходой. «Погодите, я свой!» — крикнул Вацлав. «Какой такой свой? А ну дай огня!» Один из всадников принялся со стуком вырубать огонь. Наконец в его руках голубоватым пламенем вспыхнул труд, осветив бороду лопатой, толстые усы, казачью шапку и русский казачий мундир. — Какой же ты свой с неуместной укоризной, как нашалившему ребенку, — сказал, всмотревшись в него нехода, — когда на тебе мундир французский? — Гляди ты! Обратился он к своему товарищу, который с неодобрением разглядывал пленника. — Лягушатник! А как по-нашему балакать наловчился? Может, возьмем все-таки? — Их благородие недовольны будут? — с сомнением отвечал казак. Братцы вмешался в их беседу Вацлав. — Да вы что! Я свой, энского гусарского полка Корнет-Агинский. Я от полка отстал, ранен был. Вот, видите? И он показал казакам забинтованную голову. Энского полка, говоришь? с каким-то удовлетворением переспросил Нехода. Вот ведь заковыка. Так возьмем, что ли? Снова обратился он ко второму казаку. А ну, как и правда, свой. Неохота грех ты на душу брать. Пуща их благородие сами разбираются. И то, верно, согласился второй казак. Ну, свой, сказал он Вацлаву. Полезай ко мне сзади. Вацлав безропотно сдал оружие и с некоторым трудом взгромозился над круп казачьей лошади. Обхватив казака руками, он обессиленно привалился к его широкой, пахнущей пылью и конским потом, обтянутой синим сукном спине, и закрыл глаза. Лошадь пошла ровным шагом. Судя по шороху и треску ветвей, казаки ехали лесом, ориентируясь в нем так свободно, как будто дело происходило днем. Лишь изредка они беззлобно ругались, когда какая-нибудь ветка хлестала одного из них по лицу. Мальчонка совсем, говорили они о Вацлаве так, словно его здесь вовсе не было. А туда же воевать. Ишь притомился. Вскоре они спустились в неглубокий, но просторный, густо заросший по краям кустами и деревьями овраг, по дну которого тихо журча струился невидимый в предутреннем полумраке ручеек. От ручья поднимался серый туман, сквозь который таинственно и расплывчато мерцали угли догоравшего костра. Из кустовых негромко окликнули, и нехода назвал пароль «Кремень». Возле костра, сонно почесываясь, бродила какая-то фигура с ведром. Где-то рядом постукивали копытами и фыркали невидимые лошади. И Вацлав заметил в беспорядке, разбросанные среди кустов, сплетенные из веток убогие шалаши. Потом в глаза ему бросились составленные в пирамиду ружья, возле которых, надвинув добровей кивер и зябка ежесь от утреннего холодка, прохаживался еще один часовой в гусарском ментике. Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться, что это какой-то воинский отряд. Но что это за отряд, и, главное, каким образом он оказался в глубоком тылу французской армии, понять было решительно невозможно. Казаки спешились и помогли Вацлаву спуститься на землю. Ноги у него сами собой подогнулись, и он сел, мысленно проклиная свою слабость. Притомился. Со сдержанным сочувствием повторил нехода. Его товарищ о чем-то тихо переговорил с часовым гусаром и, согнувшись, нырнул в ближайший шалаш. Оттуда послышался осторожный шум, какой бывает, когда кого-нибудь осторожно трясут за плечо, пытаясь разбудить. — Ваше благородие! — монотонно повторял в шалаше казак. — Ваше благородие! — ну что, что такое? — ответил ему недовольный и, как показалось Вацлаву, смутно знакомый голос. Чего тебе, воробей? Француза привели ваше благородие, сказал казак. Ну так отведите в сторонку и шлепните. Чего же меня-то будить? Я ведь, кажется, ясно сказал не брать. Виноват ваше благородие. А только он по-нашему лопочет и говорит, что энского гусарского полка офицер. Мундирчик-то на нем французский, а там Леший его знает. Какого полка? Энского? «Ну-ка, ну-ка, подавай его сюда, поглядим, что это за птица!» В шалаше затеплился оранжевый огонь свечи. Казак по прозвищу Воробей, все так же согнувшись, выбрался из шалаша и махнул рукой Вацлаву. «Заходи!» Вацлав пригнулся и нырнул в шалаш. «Садитесь!» — сказал ему насмешливый голос. Он присел на кучу веток, лежавшую у стены поднял голову и остолбенел перед ним на земляной кушетке привстав на локти и подперев взлохмаченную сосна голову ладонью полулежал сенцов нус господин хороший продолжая говорить в том же насмешливом тоне сказал сенцов так какого вы говорите он осекся на полуслове и застыл с раздинутым ртом разглядев, наконец, своего собеседника, которого считал несомненно мертвым. «Ба!» — сказал он, наконец, — «вот это важно! Что же это, белая горячка у меня? Или трубы страшного суда вострубили, а я проспал? Агинский, да ты ли это?» «Я!» — сдержанно ответил Вацлов, Он не вполне понимал, как себя вести. С одной стороны, встретить своих и быть без лишних проволочек и разбирательств узнанным и признанным за своего было, несомненно, хорошо и даже превосходно. С другой стороны, Вацлав не забыл и о дуэли, и о своих натянутых отношениях с Сенцовым. Сам он готов был с радостью забыть обо всех разногласиях, но вот как посмотрит на это поручик. «Выходит, я таки дал маху», — сказал Сенцов и сел на земляном уступчике, служившим ему кроватью. Как же это меня угораздило! Однако рад, искренне рад. Ты, Корнет, храбр, и это теперь для России главное. Кто храбр да честен, тот мне и друг, и брат. А кто старое помянет, тому глаз вон. Так? В точности так. С улыбкой согласился Вацлав и подался вперед, протягивая руку. Сенцов тоже привстал, намереваясь, казалось ответить на рукопожатие, но вдруг задержал протянутую руку на полпути и снова сел. «А раз так, — сказал он совершенно другим тоном, нехорошо сощурив глаза, — то изволь, как честный человек и мой друг, объяснить мне, какого дьявола на тебе этот мундир. Я слышал у Наполеона под началом несколько польских корпусов. Так может и ты к своим подался. — Брось, Сенцов, — примирительно сказал Вацлав. — Ты же знаешь, что это неправда и прямое оскорбление. Неужели ты снова хочешь ссориться? — Ссориться? — переспросил Сенцов. — Нет, брат, ссориться мне сейчас не досуг. Дуэли, перчатки, задетая честь — увольни до того. — Коли я не прав, так буду прощения просить, хоть бы и на коленях. А коли прав, не обессудь. Велю отвести в сторонку и вздернуть на осене, как пса. «Эй, воробей!» — крикнул он вдруг. «Вина и мясо господину офицеру!» «Перекуси пока!» — продолжал он, обращаясь к Вацлаву. «А за едой попробуй объяснить мне, как это вышло, что ты не только жив, но и щеголяешь в мундире драгунского офицера». Вацлав покачал головой. «Ах, Сенцов!» Объяснить это совсем несложно, но сначала мне надобно знать, кому я это объясняю. Что ты делаешь в этом овраге? Зачем ты здесь? В моей истории есть вещи, имеющие касательство не только до меня, но и до всего хода войны. Сенцов рассмеялся и звучно хлопнул себя по колену. Однако, — воскликнул он, — «кабы мы не были с тобой знакомы, — Я бы сейчас точно приказал тебя расстрелять, каков нахал. Но изволь, я объясню. Командир наш, Василий Андреевич Белов, волю Господа скончался от ран в тот же день, как мы выступили из усадьбы Везмитиновых. Доблестное наше российское войско драпает с такой скоростью, что догнать его стоит немалых трудов. Не далее, как вчера, высланный мною разъезд наткнулся на французов. И не в тылу, а впереди нас. Мы отрезаны, Агинский, и в теперешнем нашем положении мне видятся три пути. Первый — это пробираться к лесам и к своим, избегая встреч с неприятелем, красться по ночам, короче говоря, снова драпать. Второй — сдаваться к чертовой матери вместе с полковым знаменем и до конца войны бить в шеи и жрать брюкву в плену. Я, как самый старший здесь офицер, принял команду, и решил пойти третьим путем, то есть остаться в тылу и бить неприятеля из засады, уничтожать обозы с провиантом и снарядами, не давать покоя, пускать кровь. Словом, вести партизанскую войну. Посему, ежели окажется, что ты брат, перебежчик и шпион, не обессудь. Повешу, дабы не тратить на тебя патрон. «А казаки?» — зачем-то спросил Вацлав. «Что казаки? Казаки прибились. Такие же отсталые от своих, как и мы с тобой. Ты не отвлекайся. Я ответил на твой вопрос, а ныне твой черед». В это время в шалаш, деликатно кашлянув, просунулся воробей, неся перед собой блюдо с холодной бараниной и бутылку французского вина. Вацлав невольно проглотил набежавшую слюну. Заметив это, Сенцов засмеялся и, жестом отпустив казака, придвинул блюдо к Вацлаву. Агинский с жадностью набросился на еду, не забывая и про вино. За едой, как того и хотел Сенцов, он рассказал поручику о своих приключениях, начиная с того момента, когда он очнулся на лужайке у пруда в одном белье, со всех сторон окруженный убитыми, сам едва живой и не понимающий, что с ним произошло. Слушая его, Сенцов хмурился и все подливал ему вина. Первая часть рассказа Агинского не вызывала у него никаких сомнений и была ему даже более ясна, чем самому рассказчику. Вообще поручик хорошо понимал, что Агинский говорит чистую правду и что у него даже в мыслях не было переходить на сторону неприятеля. Он был явно слеплен из совсем другого теста, чем его кузен. Неприветливость Сенцова и высказанные им подозрения были вызваны совсем иными причинами, а именно его собственной неблаговидной ролью в описываемых событиях. Поручик считал всю эту историю похороненной вместе с убитым на дуэли корнетом. Теперь оказалось, что это далеко не так, и он мучился сомнениями, не зная, как поступить. Искренность Агинского не подлежала сомнению. Его храбрость вызывала невольное уважение, и если бы не позорная история с тысячей золотых, Сенцов без колебаний обнял бы юного храбреца. Услышав о появлении в усадьбе пана Кшиштофа, Сенцов насторожился. Он знал, что старший Агинский негодяй и трус, и не мог понять, что заставило этого человека рисковать своей шкурой. С этого момента он слушал Вацлава, не перебивая, и даже забыл подливать ему вина. «Ты видишь теперь...» Закончив свой рассказ, сказал Вацлав, что дело важное. «Не стану говорить, что от этого зависит судьба России, но все-таки зависит многое, и ты не можешь этого не понимать. Я несказанно рад встретить тебя. То, что я намеревался сделать в одиночку, будет много легче осуществить с нашими гусарами. Скажи теперь, что ты решил?» Если ты согласен помочь, я твой должник до гроба. Если нет, позволь мне идти дальше и сделать все самому или погибнуть, как погиб мой кузен. При упоминании о кузене Сенцов поморщился. Он очень сомневался в том, что пан Кшиштоф погиб или хотя бы был оцарапан. Хитрый поляк наверняка бросил мальчишку на произвол судьбы, предоставив лесным разбойникам довершить то, в чем потерпел неудачу Сенцов. Поручик мысленно проклинал ту минуту, когда встретился с паном Кшиштофом и дал впутать себя в грязную историю. Фантастический рассказ Корнета был, несомненно, правдив. Если бы Агинский лгал, то наверняка сочинил бы что-нибудь более простое и убедительное. К тому же существовала еще икона. Сенцову были известны слухи о том, что чудотворную икону святого Георгия собирались доставить к войскам для торжественного молебствия. Знал он и то, что икона так и не была доставлена. То обстоятельство, что вокруг иконы все время почему-то вертелся к Шистоф Агинский, насторожило порутчика. Хотя его знакомство с Кузеном Корнета было совсем кратким, Он успел узнать хитрого поляка достаточно, чтобы не верить в его благородное побуждение. Рискуя своей шкурой, Панкшиштов явно преследовал какие-то собственные интересы, не имевшие ничего общего с тем, о чем он говорил своему легковерному кузену. Сенцов, как и всякий, кто в минуту слабости совершил подлый поступок, был поставлен перед трудным выбором. Либо продолжать двигаться по линии наименьшего сопротивления, переходя от малых подлостей к большим, либо попытаться исправить то, что уже было совершено. Выбор и в самом деле был труден. Продолжать действовать на стороне пана Кшиштофа означало, как смутно начинал догадываться Сенцов в конечном итоге перейти на службу к французам. Это была та последняя черта подлости, которую гусарский поручик Сенцов не согласился бы перейти ни за какие деньги. Он понимал уже, как далеко завели его денежные затруднения и глупая, ничем не оправданная неприязнь к молодому Агинскому, и был несказанно рад сделать так, чтобы его сговора с паном Кшиштофом не было вовсе. Но вернуть прошлое не представлялось возможным, его можно было только надежно похоронить, разумеется, вместе с паном Кшиштофом. Ох, Хагинский, не сдержавшись, тяжко вздохнул он. Провалиться бы тебе вместе с твоим кузеном. Сколько от вас хлопот? Так ты говоришь уланы? Шестой полк улан, подтвердил Вацлав, пропустив мимо ушей пожелания поручика. Так ты готов помочь? Ах, чтоб тебя. Я хотел бы помочь, но понимаешь ли ты, о чем толкуешь? У меня не полных четыре десятка сабель, а ты говоришь о нападении на полкулан Как ты себе это представляешь? Ваше благородие! Послышался вдруг от двери почтительно приглушенный бас. Ваше благородие, дозвольте слово молвить. Гусары повернули головы в сторону входа и увидели обрамленную пожухлыми листьями бородатую физиономию воробья. Казак стоял в неловкой позе, согнувшись в три погибели, в низком дверном проеме и комкал в огромных коричневых ручищах свою шапку. Его широкое лицо имело виноватое и просительное выражение, но черное, как угольки, глаза хитро посверкивали из-под остриженных скобкой волос. — Ну вот! — обращаясь к Агинскому, недовольно проворчал Сенцов — Изволишь видеть, дисциплинка. Мало того, что он без спросу лезет в разговор, так ведь наверняка еще и подслушивал. «Не велите казнить, ваше благородие!» — с очевидно притворным смирением промолвил казак. «Подслушивал, верно, однако ж не по своей воле. Стенки тут сами знаете. Разговор вас, считай, половина лагеря слышала. Меня народ послал, дозвольте слово молвить» полюбуйся на него. По-прежнему обращаясь к Вацлаву, с отвращением сказал Сенцов. — Твоя работа, гордись. Не успел ты появиться в лагере, как у нас уже само собой образовалась новгородское вече Депутации шлют, так их и разедок. Расстреляю негодяев. — Воля ваша, барин. Явно решив пуститься во все тяжкие, сказал казак, которого никто ни о чем не спрашивал. Можете расстрелять, только дозвольте сперва слово молвить. — Нет, ну ты погляди, — возмущенно воскликнул Сенцов, — что делают, что вытворяют. — Ну? — повернувшись к воробью и грозно насупив брови, отрывисто бросил он. — Говори, с чем пришел. — Только знай. — Коли станешь вздор молоть, расстреляю. — Как бог свят расстреляю. — Воля ваша! Старательно пряча в усах хитрую ухмылку, с прежним смирением повторил казак. «А только мне народам велено сказать, что за такое дело мы живота не пожалеем. Это дело святое, богоугодное. Господь нас на него благословит и помощью своей не оставит. А с ним мы не то что полк, дивизию в капусту и искрошим». Видал? — с веселым недоумением, разглядывая притворно потупившегося воробья, сказал Вацлаву Сенцов. — Нет, ты видал этих богомольцев? Они уж и Господа Бога в гусары записали. — Ты что же думаешь, Борода? — обратился он к воробью. — Неужто у Господа Бога другого дела нет, как тебя от французской пули беречь? — Да хоть бы и было почтительно, но твердо и упрямо, — ответил казак. Все одно смерти не миновать, а дело святое. Да и дело-то, ежели дозволите сказать, на понюшку табаку. Подойти в ночи, куда надобно, с десятком доброконных, и, покуда остальные на околице шуметь станут, взять икону и уйти. Они и опомниться не успеют, вот ей Богу. «Стратег», — насмешливо сказал Сенцов. «Одно слово, стратег. Тебя бы в главнокомандующие. Но ступай, твое превосходительство. Ступай, кому сказано. Подумать дайте, черти». «Подумать — это дело хорошее», — степенно произнес неугомонный воробей. «Все одно светает. До утра уж не поспеть». «Вон ступай!» — прикрикнул на него Сенцов. «Распоясались обормоты». Да слышишь ли, воробей, лазутчиков пошли. Пускай следят, куда полк пойдет, и сразу мне докладывают. А ты, — повернулся он к Агинскому, — ложись спать. Часа два-три у тебя есть, а после снова в седло. Пойдем за уланами. Но смотри, Агинский, заведешь в засаду, первая пуля твоя. Поди к черту, Сенцов. Зевнув, ответил Вацлав и закрыл глаза. Через минуту он уже крепко спал, а Сенцов еще долго сидел за сделанным из бочонка столом, медленно пил вино, дымил трубкой и думал, обхватив руками лохматую голову и грызя обкусанные усы. Княжна коснулась рукой края ткани, в которую была завернута икона, словно надеясь, что это прикосновение придаст ей сил. За окном было тихо, лишь позади в синях, время от времени шевелился, вздыхал и побрякивал амуницией часовой, явно недовольный тем, что ему приходится стоять на посту, а не спать, как это делали сейчас его товарищи. Пробивавшийся сквозь щель под дверью из комнаты книжный свет, по всей видимости, беспокоил и настораживал его. Пленница не спала, а значит и он должен был оставаться на чеку и не смыкать глаз. Княжна задула свечу и сразу увидела, что небо за окошком начало понемногу сереть. Близился рассвет, а с ним и новый день, не суливший ей ничего хорошего. Ее замысел до сих пор не был раскрыт, только потому, что капитан Жуно не давал себе труда, как следует подумать и связать в одно целое ее упорное желание, иметь при себе икону святого Георгия и два имевших место нападения на повозку, где икона хранилась до вчерашнего вечера. Этого, пожалуй, было маловато, чтобы понять настоящую ценность иконы, но кое о чем догадаться было можно. Капитан Жено оказался княжне грубоватым и прямолинейным, как это и положено старому солдату, но законченным глупцом он не выглядел. А это означало, что у нее почти не осталось времени. Она прислушалась к тишине и, бесшумно ступая, подошла к окну. Дом, в котором остановился капитан, принадлежал, как уже говорилось, деревенскому старости и был построен просторно и даже с некоторым уклоном в новшество, свойственное городским домам. Сие почти наверняка указывало на старосту как на вора, обкрадывавшего чересчур доверчивых господ. Но теперь архитектурные изыски вороватого старосты были только на руку княжне, поскольку среди прочих новшеств окна в доме, как и в городских домах, имели вместо глухих рам такие, что оттворялись на две половины. Створки распахнулись легко и бесшумно. В окне как картина в простой деревянной раме, виднелся подернутый туманной предутренней дымкой огород, вытоптанный, перекопанный и уже начавший зарастать неистребимой сорной травой. Эта весьма неприглядная картина сейчас казалась княжне недвусмысленным приглашением, тем более, что из-за угла пристроенного к дому сарая виднелись хвосты нескольких привязанных там лошадей. Это было искушение, которое могло оказаться гибельным. В смерть свою княжна не верила, но понимала, что в случае, если ее поймают, она лишится и иконы, и последних крупиц свободы, которые у нее еще оставались. Но понимала она и другое. Такого случая ей больше могло не представиться. Сейчас капитан Жуно ничего не понимал, сердился, Считал все происходящее какой-то случайной чепухой и посадил ее под замок только из осторожности. Завтра все могло измениться, и тогда шанс спасти чудотворную икону был бы утрачен безвозвратно. Нужно было решаться. Княжна опять же не к месту припомнила романы, коими зачитывалась в прежней своей жизни и с трудом удержала нервный смешок уж очень действия героини тех романов, не походили на то, что намеревалась предпринять она. Это рассуждение самым неожиданным образом успокоило ее и убедило в правильности задуманного безумного предприятия. Отбросив колебания, княжна Мария взяла подмышку сверток с иконой, встала на лавку и, подобрав юбки, принялась протискиваться в окно. Она бесшумно спрыгнула на мягкую землю огорода, и, не оглядываясь, замирая от страха, пустилась бежать к коновязи. Добежав до угла сарая, Мария Андреевна остановилась, перевела дыхание и выглянула во двор. Лагерь французов спал. Часового у коновязи не было. Но лошади стояли расседланные, и сколько не оглядывалась княжна, ей не удалось заметить поблизости ни одного седла, кроме того, на котором, как на подушке, сладко спал под плетнем, укрытый попоной, усатый улан. Впрочем, даже если бы седла и были под рукой, времени на то, чтобы возиться с ними, все равно уже не осталось. Небо на востоке все более светлело, и княжна заметила, что без труда различает очертания окружающих предметов. Княжна быстро оценила ситуацию. Прежде ей ни разу не доводилось ездить верхом вообще без седла. У дела тоже отсутствовали, и все, на что она могла рассчитывать, — это коротенький недоуздок. При этом условии, что за беглянкой была возможна погоня, такая задача казалась по силам далеко не каждому мужчине. К тому же сам собой возникал вопрос, куда в таком случае девать икону. Третьей руки княжна не имела, — а те две, что дала ей природа, были нужны для того, чтобы не свалиться с лошади. Поспешно развернув сверток, княжна соорудила из него некое подобие заплечного мешка, как это делают крестьянки, выходящие на полевые работы с привязанными за спиной младенцами. Завязав концы накидки на груди, она проверила надежность узла и подвигала плечами. Убедившись, что икона не выпадет ни при каких обстоятельствах, княжна подкралась к крайней в ряду лошади и отвязала недоуздок от сосновой жерди, игравшей роль коновязи. Лошадь, почуяв незнакомого человека, всхрапнула и сердито забила копытом. Шепча ласковые слова, княжна отвела ее в сторону, крепко вцепилась обеими руками в лошадиную гриву И с ловкостью, которой сама от себя не ожидала, одним махом взлетела лошади на спину. Высокая рыжая кобыла поднялась на дыбы и испустила короткое пронзительное ржание. Изо всех сил, цепляясь за гриву издавив лошадиные обока коленями, княжна ударила ее пятками в живот и била до тех пор, пока лошадь, перепрыгнув на пути плетень, стрелой не понеслась по улице. Вслед ей, хотя и далеко не сразу, понеслись встревоженные крики. Уже в двух шагах от околицы княжна услыхала позади себя выстрел и почти сразу же почувствовала сильный, безболезненный удар в плечо, как будто кто-то с размаху толкнул ее твердой широкой ладонью. Этот толчок едва не сбросил ее с лошади. Княжна с трудом выправила посадку и лишь с большим опозданием поняла, что стреляли по ней, и что удар, который она почувствовала, был вызван попавшей в нее пулей. «Почему же в таком случае я до сих пор жива?» — подумала она, погоняя лошадь. «Я, верно, ранена и непременно истеку кровью, но отступать поздно, чему быть, того не миновать. Может статься, что рана моя вовсе не смертельна». Обернувшись через плечо она разом забыла и о своей ране и об опасности истечь кровью и умереть где-нибудь в придорожных кустах позади нее отставая не более чем на сто саженей, бешено нахлестывали своих коней не менее десятка полуодетых взлохмаченных сосна улан Обнаженные сабли тускло блестели в сереньком предутреннем полусвете люди и лошади одинаково скалили зубы и выкатывали глаза, как будто каждый улан составлял со своим конем одно свирепое существо, наподобие мифических кентавров, но с двумя головами. Вид этих двуголовых кентавров был страшен и не предвещал ничего хорошего. Княжна почувствовала неприятную слабость во всем теле, но не могла понять, вызвана эта слабость обыкновенным испугом или является следствием потери крови. Уланы настигали. Один из них поднял пистолет, целясь в лошадь, на которой скакала княжна. Мария Андреевна страшным, как ей казалось, голосом закричала на лошадь и, изо всех сил, рванув недоуздок, заставила ее резко свернуть налево, в распахнутые ворота какого-то разоренного крестьянского двора, посреди которого на пепелище торчала одна закопченная русская печь. Лошадь при этом с трудом устояла на ногах, едва не расшибив княжну «А!» воротный столб. Марю Андреевну вдруг охватил знакомый восторг бешеной, без оглядки на опасность скачки. Она знала это ощущение, но никогда прежде оно не было таким сильным и необузданным. Если бы у нее был при себе пистолет, она непременно бы стала отстреливаться, просто потому что в подобных обстоятельствах, по ее мнению... Нужно было это делать, чем наверняка погубила бы себя. Пистолета у нее, однако, не было, и ей оставалось только погонять лошадь, заставляя ее нестись, сломя голову, и брать препятствия, перепрыгнуть через которое не стал бы пытаться ни один здравомыслящий наездник. Напуганная стрельбой и криками лошадь неслась, как птица, перелетая через канавы и плетни половинный по сравнению с весом любого из улан вес княжны, весьма существенно облегчал ей эту работу. И погоня мало-помалу начала отставать. Разрыв еще более увеличился, когда, перемахнув через ручей, лошадь княжны зашлепала копытами по болотистой низине, за которой начинался густой смешанный лес. Здесь ничтожный вес Марии Андреевны дал себя знать особенно сильно. Поняв, что погоня не удалась, уланы дали вслед беглянки несколько выстрелов и повернули коней в сторону деревни. Капитан Жино, узнав о причине переполоха, лишь пожал плечами. Девчонка спятила, равнодушно сказал он. Вообразила себя Жанной Д'Арк или кем-то... в этом роде, наверное. Вы в нее не попали? Нет. Ну и пусть убирается к дьяволу. В этой дикой стране живут одни сумасшедшие. — Может быть, она шпионка? — высказал свое предположение толстый лейтенант. — Шпионка, — поднял брови капитан. — Интересная мысль. И что же ценного, на ваш взгляд, она могла здесь узнать? Что мы имеем честь служить в шестом Уланском полку его величества императора Наполеона. Но это написано на нашем полковом знамени и ни для кого не является секретом. Что мы движемся на Москву по старой Смоленской дороге? Это ведь и так понятно. Право, Жак, вы меня удивляете. Сумасшедшая, просто сумасшедшая. Я знаю, почему она сбежала. Давясь от смеха, выкрикнул один из офицеров. Поверьте, господа, она сбежала от ухаживаний нашего Анри. Лейтенант Дюпре вспыхнул. Присутствующие разразились хохотом, Посыпались рискованные остроты, и инцидент таким образом был благополучно всеми забыт. Лишь капитан Жуно, возвращаясь в избу, чтобы приготовиться к назначенному на 7 часов утра выступлению, задумчиво хмурил густые брови и, сильнее обыкновенного, дергал себя за левый ус. Та, которую капитан Жуно назвал «сумасшедшей», Между тем все дальше углублялось в лес. Смешанный, светлый, от белых березовых стволов перелесок, как-то незаметно сменился мрачной еловой чащей, такой густой и темной, что в ней, казалось, до сих пор держалась ночь, увязнув в колючих еловых лапах. Крупные продолговатые шишки, размером и формой напоминавшие большие огурцы, гроздьями висели на ветвях и лежали под ногами. Травы здесь почти не было, лишь кое где на прогалинах виднелись чахлые листья папоротника. Этот лес казался заколдованным, словно перенесенным сюда из старой сказки о тридевятом царстве. Вспотевшая взмыленная лошадь двигалась медленным шагом, время от времени встряхивая головой, чтобы отогнать насекомых. Нежна плохо представляла себе, в каком направлении она едет, хотя понимала, что знать... Это ей следовало бы в первую очередь. В лесу можно было плутать неделями, оставаясь при этом на одном месте, и в конце концов выехать прямиком на какой-нибудь французский пост. Мария Андреевна грустно усмехнулась. Перспектива повстречать французов была не самой грозной из подстерегавших ее в лесу опасностей. Она была одна, без оружия, без еды, и в такой одежде, которая могла считаться дорожной лишь условно. Ее платье было недурно приспособлено для путешествия на мягких подушках кареты. Но в тот самый миг, как княжна решилась выпрыгнуть в окно деревенского дома, платье это начало свой недолгий, но скорбный путь к превращению в грязную рваную тряпку. Но что платье? В лесу наверняка было полно волков, Правда, для волков теперь хватало легкой добычи, вследствие чего они не имели нужды нападать на живого человека. Но страшнее волков были лихие люди, о которых она слышала от Вацлава Агинского и вскользь от французов. Думая об опасностях, она вдруг вспомнила о своей ране. Если рана действительно была, то теперь Мария Андреевне полагалась истечь кровью. Но, однако же, она чувствовала себя только немножечко усталой после бессонной ночи и бешеной скачки с препятствиями. Это странное обстоятельство нуждалось в немедленном разъяснении. С этой целью Мария Андреевна спешилась и сняла со спины узел с иконой. Ее недоумение разрешилось в тот же миг, как она увидела икону. В самом ее уголке, скрытом ранее под окладом, Обнаружилось неглубокое круглое отверстие, на дне которого поблескивала свинцом расплющенная пуля. Прислонив икону к мшистому камню, княжна опустилась на колени и истово перекрестилась, положив земной поклон. Святой Георгий спас ее от неминуемой смерти. Значит, то, что она делала, было угодно Богу. Все дурные мысли, все сомнения разом оставили княжну. Теперь она точно знала, что сделала все верно и что так же будет впредь. Она поднялась с колен, снова пристроила узел с иконой на спину и двинулась через лес, ведя в поводу лошадь. По дороге она пыталась сообразить, куда ее занесло. Но в конце концов пришла к выводу, что нужно подождать восхода солнца, чтобы поточнее определить свое местонахождение. План дальнейших действий был ей ясен. Нужно было пробираться в сторону Москвы, сквозь всю занятую французами территорию, чтобы верить икону первому же встретившемуся русскому офицеру. Этого, по разумению княжны, было более чем достаточно, чтобы взятое ей на себя дело можно было считать благополучно завершенным. Княжна шла лесом не менее часа, понемногу продвигаясь в том направлении, где, по ее мнению, осталась Смоленская дорога. Вскоре взошло солнце, позолотив верхушки вековых елей. Его косые тучи тут и там проникали сквозь густое переплетение ветвей, кладя на покрытую толстым слоем опавшей хвои землю неподвижные пятна света. Марию Андреевну все ощутимее клонила в сон, И теперь она высматривала не столько дорогу, сколько укромное местечко, в котором могла бы прикорнуть на несколько часов, чтобы набраться сил перед дальним путешествием. Овладевшее ей до сих пор неприятное чувство покинутости и растерянности как-то незаметно прошло. Возможной причиной тому было явившееся ей чудо, когда икона спасла ее от выпущенной в попыхах французской пули а, может быть, просто молодость, брала свое, но в душе княжны сами собой установились мир и покой. Ступая по мягкому ковру прошлогодней хвои, она радовалась солнечному свету, пению птиц и открывавшимся ей на каждом шагу живописным, хотя и несколько мрачноватым картинам. Княжна не замечала этой мрачности, чувствуя себя так, словно некоторое время была мертва, а теперь снова вернулась к жизни. Она не забыла о своей утрате. Но это ясное утро непостижимым образом примирило ее с уходом из жизни старого князя. Княжна вдруг обнаружила, что может думать о нем почти без боли. Боль и ожесточение были временными, зато любовь казалась вечной. Потом где-то впереди, немного левее избранного княжной направления, вдруг послышалось конское ржание. Лошадь княжны фыркнула, затрясла головой и, вытянув шею, громко заржала в ответ. Мария Андреевна испуганно обхватила лошадиную морду обеими руками, но было поздно. Сигнал услышали, и чужая лошадь заржала снова. Княжна замерла на месте, уверенная, что ее вот-вот обнаружат. Вероятнее всего, лошадиное ржание доносилась с дороги, по которой двигался высланный в погоню за нею разъезд. Мария Андреевна не знала, что предпринять. Оставаться на месте было страшно, двигаться же казалось еще страшнее, поскольку каждый шаг мог привести ее прямиком в руки улан. Княжне вдруг представилось, что она играет со смертью в жмурке. Безглазая старуха слепо шарила вокруг своими костлявыми руками, хватая пальцами воздух а Мария Андреевна пряталась от нее. Лошадь играла здесь роль колокольчика, который время от времени давал водящему знать, в какой стороне ему искать того, кто прячется. Княжна простояла на месте не менее получаса, прижимая к себе лошадиную голову, гладя ее, шепча дрожащим голосом ласковые слова и до звона в ушах прислушиваясь к лесным звукам. Лошадиное ржание не повторилось — Не было слышно ни стука копыт, ни шороха ветвей, ни человеческих голосов, ничего, кроме обычного лесного шума, такого привычного, что при иных обстоятельствах он мог показаться полной тишиной. Наконец бесцельность дальнейшего стояния на месте сделалась очевидной. Погоня, если то была она, прошла стороной. Княжне подумалось, что она могла ошибиться, приняв Ржание, случайно оказавшейся поблизости лошади, за признак приближавшейся облавы. Понемногу она начала успокаиваться, хотя сердце все еще сильно билось у нее в груди. Одно было хорошо. Сон с нее как ветром сдуло. Она снова двинулась в путь, ведя за собой предательницу лошадь. Любопытство оказалось сильнее испуга, и теперь княжна немного изменила курс, стараясь идти туда, откуда слышалось ржание чужой лошади. Вероятнее всего, именно там проходила дорога. Чтобы не заблудиться, разумнее всего было идти вдоль дороги лесом, и Мария Андреевна решила, что поступит именно так. Неприятных встреч с французами было легко избежать, обходя их стороной под покровом ночной темноты. В остальном же приходилось полагаться на Бога и защиту чудотворной иконы, которая уже один раз продемонстрировала княжне свои чудесные свойства. Очень скоро еловый лес кончился, уступив место привычной мешанине берез, осин, молодых дубов и изредка попадавшихся среди этой лиственной мелочи мачливых сосен. Идти стало не легче, но много веселее. Княжна бодро шагала вперед, всякую минуту ожидая увидеть в просвете между деревьями светлую пыльную ленту большака. Дороги, однако же, не было, а вскоре обнаружилось, что ее и быть не могло. Скорее, благодаря везению, чем своему умению ориентироваться в лесу, княжна набрела на место, откуда, по всей видимости, и слышалось так напугавшее ее лошадиное ржание. Это была неглубокая, со всех сторон окруженная кустами и молодыми деревьями ложбинка, на дне которой еще слабо дымился засыпанный землей костерок. Судя по следам и совсем свежему навозу, здесь совсем недавно стояли две лошади. Выросшая в деревне и знавшая толк в лошадях, княжна готова была поклясться, что лошадей было именно две, и что ушли они отсюда совсем недавно. Что же касалось костра, то его наверняка жгли совсем не лошади, а те, кто на них ездил. Княжна Мария догадывалась, кто это мог быть, Ночное нападение на лагерь французов, смерть денщика капитана Жуно, следы поспешно покинутого лесного убежища, две лошади. Все это прямо указывало на присутствие кузенов Агинских, которые, судя по всему, были живы и оставались верны своему обещанию отбить у французов похищенную икону. Вероятно, раздавшиеся в лесу лошадиное ржание – спугнула их так же, как и княжну, заставив покинуть свое убежище и скрыться в неизвестном направлении. Марья Андреевна едва не заплакала от досады, поняв, как близко от нее находился Вацлав. Они прошли едва ли не в двух шагах и разминулись, не узнав друг друга. Теперь ей предстоял долгий и полный опасности одинокий путь, Но гораздо хуже было осознавать, что кузены станут и дальше подвергать себя смертельному риску, пытаясь спасти то, что и без них уже было благополучно спасено. Спасено, — горько подумала княжна. Да полно. Спасено ли? Много ли проку от того, что икона теперь не у капитанского денщика, а у меня? Раньше она лежала среди тюков с воронными вещами. А теперь скитается вместе со мной по лесу, и никто не знает, выберемся ли мы отсюда когда-нибудь. В то время, как княжна предавалась этим горьким мыслям, пан Кшиштов Агинский, сидя верхом и ведя в поводу запасную лошадь, торопливо пробирался прочь от места своего бессонного ночлега. Пан Кшиштов был близок к полному отчаянию, но сдаваться не собирался. Он потерпел очередную неудачу, его травили, как дикого зверя, по лесу шныряли посланные за ним в погоню конные разъезды. О, он знал, что за лошадь откликнулась на предательское ржание одной из его проклятых кляч. Но пан Кшиштов был полон решимости довести начатое дело до конца просто потому, что другого выхода у него не было. Он торопился, стремясь не упустить из виду улан, и не зная что икона, ради которой он рисковал жизнью, уже находится в том самом месте, которое он только что с такой поспешностью покинул. В темноте зашуршали кусты, негромко хрустнула под чьей-то ногой сухая ветка, и хрипловатый голос негромко произнес «Готово, ваше благородие!» Эти слова означали, что пластуны, посланные в деревню, Где остановился на ночлег шестой Уланский полк, благополучно вернулись, сняв французских часовых. Заранее отправленный в деревню лазутчик, вернулся еще раньше и донес, что повозка, за которой следили весь день, стоит в одном из крайних дворов и утверждал, что найдет ее с закрытыми глазами. Ну, с Богом, православная, сказал Сенцов, кладя ладонь на эфес-сабли. «Постой!» — остановил его Вацлав Агинский, сидевший рядом с ним на низкорослой соловой лошадке. «В последний раз говорю тебе, давай я сделаю это сам. Одному легче проскользнуть туда незамеченным, тем более, что часовые сняты». Сенцов презрительно хрюкнул, из чего выдумал. «Шалишь, брат!» Ты, значит, в деревню пойдешь, а нам что же? В лесу сидеть, конину жрать и собственный пуп разглядывать. И потом, вот хоть убей ты меня, но я тебе до конца не верю. Не обессудь, Корнет, но война — дело такое. Он неопределенно повертел ладонью в воздухе. Тонкое, в общем, дело. Это у штабных на карте все ясно и красиво получается». Первая колонна марширует туда-то, вторая туда-то, а третья еще куда-то, черт знает куда. А на самом деле, как ты мог убедиться, это такая чертова каша. И каждый в этой каше вытворяет, что Бог на душу положит. Очень мне не хочется, Агинский, чтобы ты опять потерялся. Закончил он с неопределенной угрозой в голосе. Вацлов в ответ лишь пожал плечами. Рядом с синцовым ему было неуютно. Он, наконец-то, находился среди своих, но в то же время как будто был в плену. Весь день поручик не спускал с него внимательных глаз, как будто опасался, что Вацлав вот-вот ударится в бега. Это было довольно оскорбительно, но Вацлав понимал, что у Сенцова есть веские причины для подозрений. Богатый и знатный поляк, у которого, помимо принесенной российскому императору присяги, не было никаких личных причин для вражды с французами, вполне мог вызывать к себе определенное недоверие. И недоверие это неминуемо должно было заметно усилиться после его отсутствия и появления вновь, но уже при французском мундире. На месте Сенцова Вацлав вел бы себя совсем по-другому, удовлетворившись честным словом офицера. Но теперь, когда все в его жизни так перепуталось, Молодой Агинский уже не знал, чей взгляд на вещи был вернее, его или Сенцова. Ему оставалось только делом доказать правдивость своих слов и чистоту намерений, а уж после, когда все станет ясно и понятно, потребовать у поруччика извинений, которые тот, кстати, сам обещал принести. «С Богом!» — негромко повторил Сенцов и тронул шпорами бока лошади. Маленький отряд, составленный из Сенцова, Агинского, троих казаков и пятерых знакомых Вацлаву-Кусар, шагом спустился с пригорка и двинулся в сторону деревни. Копыта лошадей, стремена, уздечки, ножный сабель, словом, все, что могло издавать лишний шум, были обмотаны тряпками, заглушавшими звуки. Всадники двигались через туман легко и беззвучно, как привидения. Вацлав не сразу заметил, что они уже въехали в деревню. Так легко и спокойно, как бы между делом совершилось это событие. Обернувшись через плечо, он успел разглядеть еще две группы всадников, которые сначала ехали следом за их партией, а потом куда-то свернули. — Что это? — тихо спросил он у Синцова. Зачем? — Это брат-стратегия, — с усмешкой ответил поручик. — Икона, знаешь ли, иконой, а война — войной. Неужто ты думал, что я упущу случай немного пощипать этих лягушатников? Неподвижный ночной воздух казался спертым, как в закрытом помещении. Пахло дымом походных кухонь, лошадиным потом и навозом. В тишине разносился многоголосый храп. — Здесь, ваше благородие! Остановив коня, шепнул казак — Вацлов разглядел прямо перед собой какие-то ворота, выглядевшие весьма нелепо, из-за того, что забор вокруг них был снесен. Вероятно, на дрова. За воротами виднелись повозки, коновясь и покосившаяся крестьянская изба с голыми стропилами. Ну, начал было сенцов, но его прервал внезапно поднявшийся на другом конце деревни крик. Крик усилился. Хлопнул одинокий выстрел, и тут же в темноте принялись стрелять пачками, словно там разгорелось настоящее сражение. Заржали лошади, раздался будоражащий кровь, лязг металла о металл. Вспыхнула соломенная кровля, и сразу сделалась светлее. «С добрым утром, господа!» Сквозь зубы процедил Сенцов, и с лязгом, выхватив из ножен саблю, поднял ее над головой. «Братцы!» «Руби их в песе! Ура!» Еще в одном месте, ближе к центру деревни, завязался бой. Маленький отряд Сенцова ворвался во двор, рубя направо и налево. Кто-то из казаков, Вацлаву по показалось, что это был воробей, метнулся к коновязи. На всем скаку, спрыгнув с коня, он принялся резать недоустки и разгонять перепуганных лошадей. Другой казак возился у зеленых зарядных ящиков, деловито, как будто вокруг него не было никакого боя, раскладывая под ними костерок. Остальные метались по двору, размахивая саблями, поля во все стороны из пистолетов, крича во все горло и производя такой адский шум, словно их здесь было никак не менее полутора сотен. Навстречу Вацлаву откуда-то вывернулся знакомый толстый лейтенант, Пеший, в расстегнутом мундире, с саблей в одной руке и пистолетом в другой. Он выстрелил почти в упор, промахнулся, отбил саблей удар Вацлава и бросился бежать. Агинский, ноздри которого были забиты пороховым дымом от прозвучавшего почти у самого лица выстрела, погнался за ним, занося саблю для еще одного последнего удара и едва не выпал из седла, когда чья-то железная рука поймала его за воротник. «Икону!» — в самое его ухо проревел Сенцов. «Икону ищи, рубака! С этими мы без тебя разберемся!» Несколько придя в себя и сообразив, наконец, что от него требуется, Вацлав кивнул головой и, привстав на стременах, нашел взглядом знакомый кожаный верх капитанской повозки. В это время Сенцов, двинув коня, сбил с ног и зарубил улана, который целился в Вацлава из ружья. Агинский этого даже не заметил. Он уже пробивался к повозке, прорубая себе путь сквозь толпу повскакивавших со своих мест бестолково мечущихся французов. Они сопротивлялись слабо и беспорядочно, но все-таки их было чересчур много. Добравшись до повозки, Вацлав спешился и, забравшись внутрь, стал лихорадочно перекапывать горой сваленное здесь добро. Он развязывал, разрывал и распарывал саблей узлы и тюки, выкидывая их содержимое вон прямо под ноги дерущихся. Здесь были шубы, платья, мундиры, ордена, золотая и серебряная посуда, какие-то вазы, шкатулки, подсвечники и даже две картины, но иконы не было. На то, чтобы опустошить повозку, Вацлаву потребовалось пять минут. После этого он выбрался наружу и остановился с саблей в руке по колено в борохе трепья, не зная, как быть дальше. «Ну!» — свирепо крикнул подскочивший Сенцов, низко наклонившись с седла. При свете разгорающегося пожара Вацлав заметил, что левая щека поруччика целиком залита кровью. «Нашел?» — Ее здесь нет, — крикнул в ответ вацлов Может быть, в другом месте? — Некогда, некогда, Корнет. В другом месте поищешь в другой раз, когда у тебя под началом будет дивизия или хотя бы эскадрон. Уходим! В седло, Корнет, в седло! — Но княжна! — спохватившись, крикнул Вацлав. — В седло! — рявкнул Сенцов и, обернувшись, выстрелом из пистолета свалил набежавшего из темноты рослого улана. Убьют, дурак! Будет тебе тогда и княжна, и икона, и крестный ход с песнопениями. Просвистевшая у самого уха Вацлава ружейная пуля подтвердила его слова. Агинский вскочил в седло и огляделся. Изба неизвестна кем и когда подожженная, уверенно разгоралась. Бой, несомненно, близился к концу. Несмотря на отчаянное усилие гусар и казаков, Французы, наконец, поняли, что имеют дело с горсткой храбрецов и перешли от обороны к нападению. Если бы уланам удалось сесть на лошадей, судьба партии Сенцова решилась бы в минуту. Но лошади были предусмотрительно угнаны догадливым воробьем. А пешие, вооруженные чем попало уланы, были совсем не то, что уланы конные строго говоря, даже героические усилия капитана Жюно, который, стоя на крыльце горящего дома с саблей в руке, надрывал глотку, организовывая сопротивление, были не способны внушить этому стаду растерянных, перепуганных до смерти людей хотя бы некоторое подобие дисциплины. Но все же их по-прежнему было слишком много, и постепенно они начали это осознавать. Увидев капитана, Вацлав понял, что нужно делать. Дико крича и раздавая во все стороны разящие сабельные удары, он направил лошадь в самую гущу толпы, пробиваясь к крыльцу. За его спиной Сенцов разразился площадной бранью, но, сообразив, что задумал Корнет, присоединился к нему. Этот неожиданный натиск смял и опрокинул и без того нестройные неприятельские ряды. Вацлав прорвался к самому крыльцу и схватился с капитаном. Жено оказался первоклассным бойцом. Широко расставив ноги в ботфортах и бочение с левой рукой, он мастерски отражал атаки конного противника, ни на волос не сойдя с места. Казалось, его ноги приросли к крыльцу, а сабля в правой руке порхала с такой легкостью, будто была вырезана из картона. В ударах, которые наносил этот порхающий клинок, однако же чувствовались изрядная сила и вес. Губы капитана кривились в презрительной усмешке. Он чувствовал, что превосходит противника силой и опытом. Кроме того, на него работало время. Капитан уже понял, что силы партизан ничтожны по сравнению с полком. И теперь от него требовалось только одно — дожить до того момента, когда противник будет раздавлен численным превосходством французов. Вацлав тоже понимал это. Понимал он и то, что, задерживая отступление, рискует не только своей жизнью, но и жизнями товарищей. Не понимал он только того, что риск этот был напрасным с самого начала, поскольку ни иконы, ни княжны в лагере французов не было уже почти сутки. Не зная об этом, он атаковал капитана с яростью отчаяния, удвоив усилия и, наконец, добился своего. Его сабля с глухим стуком плашмя опустилась на капитанскую макушку. Глаза капитана Жено страшновато скосились к переносице, колени подогнулись, и он, выронив саблю, начал падать. Вацлав успел схватить его за воротник мундира, но втащить грузное тело капитана на лошадь ему не удалось — Француз оказался для него чересчур тяжел. Совершенно неожиданно для Вацлава на помощь к нему подоспел Сенцов. Зажав саблю в зубах, чтобы освободить себе руки, и от этого сделавшись похожим на свирепого морского пирата, поручик низко нагнулся с седла и оторвал капитана Жюно от крыльца. Вдвоем они перевалили обмякшее тело своего пленника через седло Вацлава, И в это мгновение раздался оглушительный взрыв, а за ним второй и третий. Подожженные казаками зарядные ящики рвались один за другим, разбрасывая во все стороны горящие, разломанные доски, опрокидывая повозки, убивая и калеча людей. Лошадь Вацлава испуганно поднялась на дыбы, бесчувственное тело капитана Жуно выскользнуло из рук Сенцова и упало на землю. Агинский увидел окованное железом колесо, которое, медленно вращаясь, летело прямо на него, обрамленное язычками пламени. Тугая волна горячего воздуха толкнула его в грудь и опалила лицо, норовя опрокинуть вместе с лошадью. Потом что-то громыхнуло еще раз, вдвое сильнее прежнего, и это было последнее, что запомнил Вацлав. Он очнулся довольно скоро. разоренный. Заваленный телами убитых и раненых двор, был мрачно освещен дымным заревом. Вовсю полыхавшая в двух шагах от Вацлова изба распространяла вокруг себя непереносимый жар. Агинскому показалось, что волосы, потрескивая, дымятся у него на голове. Тут же он обнаружил, что смотрит на мир всего одним глазом и испугался, решив, что второй глаз потерян безвозвратно. Причем недоразумение это тут же разрешилось. Оказалось, что глаз закрыт сбившейся на лицо повязкой. Размотав и отшвырнув от себя грязный бинт, Вацлов огляделся. В двух шагах от себя он увидел придавленного трупом лошади Сенцова. Поручик не подавал признаков жизни, будучи не то без сознания, не то убитым на повал. Капитан Жуно лежал на уже начинавшем гореть крыльце — Его волосы и мундир тлели, распространяя отвратительный запах паленой шерсти, но капитан этого не чувствовал. Его горло было пробито насквозь острым обломком доски. Судя по зеленому цвету, доска эта ранее была частью зарядного ящика, подорванного казаками. Но Вацлава поразило не это. К доске под прямым углом был приколочен короткий поперечный брусок. Так что все вместе создавало грубое подобие креста, косо торчавшего над телом капитана. Агинский не мог не усмотреть в этом знака свыше. По крайней мере, один из похитителей иконы умер весьма символично. С улицы все еще доносились панические крики и дальняя стрельба. Огонь припекал все сильнее. Вацлав, шатаясь, поднялся на ноги и отступил подальше от пламени, плохо представляя себе, что он намерен делать. Во дворе было пустое, если не считать убитых и раненых людей, нескольких бьющихся в агонии лошадей и перевернутых, изуродованных экипажей, из которых три или четыре тоже горели. Это напоминало картину какого-то грандиозного побоища, наподобие того, что Вацлаву довелось видеть в Смоленске. Он снова огляделся, пытаясь понять, удалось ли хоть кому-нибудь из его товарищей уйти из этого пекла живым. Неподалеку он заметил мертвого казака неходу, широко открытые глаза которого отражали красные блики пламени. Немного дальше виднелся залитый кровью, разрубленный у ушей гусарский ментик и еще один. Больше убитых русских здесь, кажется, не было. Вацлав вздохнул с некоторым облегчением и, шатаясь на нетвердых ногах, подошел к Сенцову. Поручик дышал и, судя по виду, был попросту контужен. Вацлав высвободил его ногу из-под лошадиной туши, Сенцов застонал и открыл глаза. «Корнет, ты? Вот это гвоздануло! Говорил я, не ходи, не спеши поджигать. Слушай, мы живы или уже померли?» «Живы», — ответил Вацлав, — «встать можешь? Отсюда надо уходить». — Наших много? — спросил Сенцов, садясь и тряся головой. Из волос у него густо посыпалась земля и какой-то мелкий мусор. — Я насчитал троих, — ответил Вацлов, Не знаю, как в других местах. — В других местах должно быть меньше, — проворчал Сенцов. В других местах никому не надо было вертеться на одном квадратном маршине и ждать своей погибели. Так что вылазку, наверное, можно считать удачной. «Гибель этих людей на моей совести», — грустно сказал вацлов «И главное, все было напрасно. Ни иконы, ни княжны. Ты вправе считать меня предателем, Сенцов». «Предатель, не предатель, а болван ты отменный!» Кряхтя и селись подняться на ноги, огрызнулся поручик. «Эти люди, про которых ты говоришь, были солдатами и сложили голову за Отечество, а не за какую-то икону, и уж тем более не за твою княжну. Напрасно!» Да как у тебя язык повернулся? Французов побита без счета, взорван пороховой парк, добрая половина лошадей разбежалась по окрестностям или выведена из строя напрасно. Как же напрасно, когда вечером был уланский полк, а к утру у него остались одни ошметки. Думай, что говоришь, Корнет. Доля наша такая. Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Чем ты еще недоволен? Встать, помоги, богомолец!» Агинский поставил его на ноги, что потребовало от обоих немалых усилий. Сенцов постоял немного и сделал несколько неверных преподающих шагов. «Ладно», — сказал он, — «пойдем, Корнет». «Постой», — сказал Агинский, — «отдай мне саблю». «Что?» — вскрикнул Сенцов, крепче стискивая рукоять клинка — Ты что это задумал? Уж не в плен ли решил меня взять? Именно? Или ты предпочитаешь, чтобы это сделал один из них? Вацлов кивнул в сторону деревенской улицы, откуда доносились крики, топот людских и лошадиных ног, и отрывистый злой бой барабана. Сенцов задумчиво посмотрел туда, окинул взглядом французский мундир Вацлава и вдруг широко ухмыльнулся в подпаленные усы. «Пардон, сказал он на скверном французском, — «это я как-то не сообразил. Ну что ж, сдаюсь, вверяю, так сказать, жизнь и честь». С этими словами он протянул свою саблю Вацлаву Эфесом вперед, а сам подобрал обломок какой-то жерди и двинулся со двора, опираясь на эту дубину, как на трость. На улице царила суета, кто-то седлал уцелевших лошадей, кто-то драл глотку, подавая команды, которых никто не слушал, и пытаясь руководить боем, который давно кончился. Тут и там мелькали нелепые фигуры безлошадных улан, тащивших в руках седла. Сенцов, которому это зрелище, по всей видимости, доставляло огромное удовольствие, на глазах у нескольких таких безлошадных кавалеристов, сбившихся в кучку, Вдруг оседлал свою палку и, придерживая ее одной рукой, резво перебрал ногами. А второй рукой сделал такое движение, словно размахивал над головой саблей. Одновременно он страшно выкатил глаза и, как будто понтомимо ему, показалось мало, во все горло крикнул Рру, но, Игогу! Кавалеристы угрожающе поддались вперед, и один из них, бросив седло, схватился за саблю. Назад! крикнул им Вацлов. «Это мой пленник, пошел!» — скомандовал он Сенцову. «Это еще что за птица?» — недовольно проворчал кто-то из Улан. «Откуда здесь, черт возьми, взялись драгуны?» «Из Парижа, господа!» «Прямо из Парижа!» — насмешливо ответил Вацлав и отвернулся от французов с самым безразличным видом. «Славно!» — негромко сказал Сенцов. «Ах, как славно!» «Ну, скажи, Агинский, разве это не славно?» — повторил он указывая на творившийся кругом дикий бедлам и повторяя это на разные лады на самой околицы. Вацлав не разделял его веселье. С окончательной потерей иконы он еще как-то мог смириться. Но мысль о том, что княжна Мария Андреевна, вероятнее всего, осталась в подожженном казаками доме, изгорела заживо, повергала его в ужас и отчаяние. Мария Андреевна была жива, но незадолго до нападения партии Сенцова на деревню, где ночевал шестой полк Улан, с ней случилось происшествие, хотя и не столь непоправимое, как смерть, но чреватое самыми неприятными последствиями. Вернее, происшествий с ней случилось целых два, и были они, что называется, одно другого краше. Несколько позже, вспоминая свои тогдашние приключения, Княжна не раз думала, что всевозможные неприятные происшествия могли бы идти не так густо. Тогда, вероятно, каждая из них запечатлелась бы в памяти как отдельное грандиозное событие, сходное по своему значению с падением Рима или постройкой на Неве города Санкт-Петербурга. Но несуразные и смертельно опасные оказии, никого не спрашиваясь, шли густой полосой, и запомнились они княжне именно так сплошной полосой невзгод, лишений и риска. Первое происшествие, мало того, что таило в себе смертельную угрозу, было еще и до нельзя нелепым. Такое могло бы произойти с какой-нибудь городской барышней, перепутавшей лесные дебри с аллеями летнего сада, но никак не с Крежной Везмитиновой, выросшей в деревне и делившей свое время между книгами и охотой. Лесные приметы она знала с детства — И только ее усталостью и глубокой задумчивостью можно было объяснить то обстоятельство, что Мария Андреевна заметила болото лишь тогда, когда ее лошадь увязла в вонючей болотной жиже по бабке и остановилась, будучи явно не в силах сдвинуться с места. Обратив внимание на странное поведение своей лошади, княжна тут же заметила еще одну неприятную деталь — а именно то, что лошадь не просто стояла на месте, но и продолжала потихонечку погружаться. Пытаясь подавить чувство тревоги, княжна огляделась по сторонам. Близился час заката, в небе не было ни облачка, но даже золотой предвечерний свет нисколько не скрашивал мрачного и унылого безобразия, которое окружало Марию Андреевну со всех сторон. Повсюду, куда ни глянь, сколько хватал глаз Растиралась поросшая жухлой осокой плоская кочковатая равнина, утыканная торчавшими в крив и в кость, корявыми, полумертвыми от избытка влаги соснами и осинами. Кое-где между этими полутрупами белели стволы сгнивших на корню берез. С одной из них вдруг сорвался ворон, шумно захлопал крыльями и с пронзительным карканьем улетел искать падаль, который по обочинам старой смоленской дороги В тот год лежало более чем достаточно. Пока княжна осматривалась, с каждой секундой все более проникаясь, витавшим над этим гиблым местом духом безнадежности и пытаясь сообразить, как ее сюда занесло, лошадь ушла в болото по колено. «Мама», — жалобно сказала княжна, беспомощно озираясь в поисках подмоги, «которой не было и не могло быть». Никто не отозвался, лишь где-то далеко каркнул ворон, да одна из мертвых берез, не выдержав собственного веса, вдруг рухнула со страшным треском, заставив княжну вздрогнуть всем телом. Она подумала, не прочитать ли ей на всякий случай отчи наш», но потом решила, что сейчас у нее на это просто нет времени. Если Бог позволил ей забраться в эту топь, то он либо на время забыл о ней, либо послал ей это испытание, с какой-то одному ему известной, но вполне конкретной целью. В любом случае, помолиться можно было и на ходу. Княжна спрыгнула с лошадиной спины, замочив подол платья, и сразу почувствовав, как жадно, с готовностью, поддалась под ногами трясина. Первым ее побуждением, княжны, естественно, а не трясины, было бежать отсюда со всех ног. Перепрыгивая с кочки на кочку и обходя болотное оконце, она, пожалуй, могла бы вернуться на твердый берег, с которого так опрометчиво съехала, даже не заметив этого печального события. Но для этого нужно было бросить лошадь. Княжна упрямо тряхнула головой. При этом выбившиеся из прически пряди спутанных, жестких от грязи волос, хлестнули ее по щекам. Дудки... Громко сказала княжна, неизвестно кому, и вздрогнула, услышав, как глухо и жалко прозвучал ее одинокий голос над пустынной гладью болота. Стиснув зубы, княжна вцепилась обеими руками в недоуздок и стала тянуть изо всех сил, пытаясь помочь лошади выбраться из трясины. Та, словно поняв, что речь идет о ее жизни и смерти, забилась, вытягивая шею, и напряглась всем телом. Эти совместные усилия привели лишь к тому, что обе, и лошадь, и княжна еще глубже ушли в трясину. Лошадь протяжно заржала, и Мария Андреевне в этом рыжании послышалась мольба. Бросив бесплодные попытки вытащить из трясины лошадь, которая была едва ли не в десять раз тяжелее нее, княжна занялась вызволением собственных, уже успевших увязнуть по колено ног. Эта операция потребовала изрядного хладнокровия и немалых усилий, так что, когда Мария Андреевна снова посмотрела на лошадь, между поверхностью болота и брюхом несчастного животного оставалось не более одного вершка свободного пространства. Торопясь изо всех сил, но все же двигаясь медленно, как во сне, княжна бросилась к ближайшему дереву. Чахлая осинка почти без сопротивления уступила ее усилиям, и послушно вывернулась с корнем. Княжна подсунула тонкий ствол под лошадиное брюхо и поспешила за следующей жердью. Она трудилась, выбиваясь из сил, в кровь обдирая ладони, ломая ногти и уже понимая, что все ее усилия совершенно бесплодны. Наконец настал момент, когда ей уже не удалось протолкнуть очередную жердь под лошадиное брюхо. Тогда княжна бросила вырванную с корнем березку под ноги, снова схватилась за недоуздок и стала тянуть, издавая протяжные стоны от нечеловеческих усилий и упрашивая лошадь поднатужиться. Лошадь судорожно билась, пытаясь вырваться из вязкого плена, но только погружалась еще глубже. Внезапно послышался неприятный хруст, и княжна увидела беспомощно задравшиеся кверху концы жердей, подсунутых ею под лошадиное брюхо. Гнилое дерево не выдержало непосильной тяжести. Жерди переломились одна за другой, и лошадь прямо на глазах стала уходить в гнилую стоячую воду. Теперь это происходило намного быстрее, чем вначале, словно трясина, Устав играть со своими жертвами, решила покончить со всем одним махом. Мария Андреевна боролась до самого конца, хотя отлично видела, что только напрасно выбивается из последних сил. Это стало ей ясно почти сразу, но она никак не могла заставить себя просто повернуться спиной к погибающему в муках животному и уйти. Когда все было кончено, и на поверхности болота надулся и лопнул последний воздушный пузырь, княжна с трудом высвободила опять увязшие по колено ноги и побрела в ту сторону, где вдалеке узкой синеватой полоской виднелся росший на твердом берегу лес. Бредя по болоту, она как никогда остро ощутила свою полную ничтожность по сравнению с равнодушной природой способны раздавить загордившегося человека мимоходом, даже не заметив этого. Эта огромная слепая и равнодушная сила кажется незаметной, побежденной и поставленной на службу человеку, когда вы сидите в уютном кресле и читаете книги об опасных путешествиях при свете настольной лампы или смотрите на проплывающие мимо пейзажи из окна почтовой кареты обмениваясь ничего не значащими замечаниями со своими спутниками. Однако, столкнувшись с этой безликой мощью, один на один, человек вдруг понимает, насколько он, царь природы, слаб и беспомощен без своих колес, ружей и топоров. В такие минуты жизнь человеческая, представляющаяся каждому из нас драгоценной и значительной, предстает в истинном свете, И оказывается, что цена ей невелика. По дороге от места, где утонула лошадь, до твердого берега, княжна ощутила все это в полной мере. Ей удалось добраться до леса без приключений, миновав бездонные болотные окна и больше ни разу не угодив в трясину. Но равнодушное молчание плоской болотистой равнины проникло, казалось, в самую ее душу льдом сковав сердце и навеяв предательские мысли о щете человеческих усилий. Это была старая приманка, которой смерть испокон веков прильчала тех, кто ослабел от невзгод, и лишь свойственное молодости жизнелюбие помогло Марии Андреевне не опустить руки, поддавшись этому последнему искушению. В то время как княжна, выбиваясь из последних сил, с головы до ног перепачканная грязью в мокром разорванном платье и с непокрытой головой приближалась к пологому травянистому берегу болота, с ней приключилось второе из упомянутых опасных происшествий. Происшествие это, хотя и показалось княжне поначалу весьма приятным и даже счастливым, на самом деле было много хуже первого. В десяти минутах ходьбы от берега, Княжна была замечена человеком, который присел на краю болота отдохнуть и выкурить трубку. Человек этот был высок, широкоплеч, приятен лицом и черноуз, но вид имел самый унылый и раздраженный. Его синий с красной, как у снегиря, грудью французский драгонский мундир был расстегнут. Каска с украшенным конским хвостом гребнем лежала рядом на земле. Поодаль, позванивая у делами пощипывали траву две высоких кавалерийских лошади, одинаковой рыжей масти, покрытые оформленными синими чепраками. Большая драгунская сабля лежала у одинокого путника на коленях, а заряженный пистолет прятался в редкой траве прямо у него под рукой. Путник этот был, конечно же, Панк Шиштов пробиравшийся лесами вслед за шестым полком Улан. Панкшиштов смертельно устал, но выспался. Был с головы до ног искусен комарами и пребывал в состоянии крайнего раздражения и уныния. История с похищением иконы надоела ему смертельно. Хуже всего в этой истории было то, что она никак не желала заканчиваться. На протяжении какой-то недели Панкшиштоф совершил столько безумно храбрых, по-настоящему отчаянных поступков, сколько никогда не думал совершить на протяжении своей жизни. Он легшался с бандитами, убивал, грабил, пробирался по ночам в неприятельский лагерь, снимал часовых, дрался на саблях с целой толпой врагов. Он даже отдал в чужие руки последние свои деньги, целую тысячу рублей золотом. И все это только для того, чтобы, преодолев все препятствия, очутиться на берегу Комариного болота в чужом мундире с пустыми карманами. Какие бы отчаянные усилия ни предпринимал Панк Шиштов для достижения цели, она прямо как линия горизонта становилась тем дальше, чем скорее он к ней бежал. Проклятая икона, которую Мюрат задумал подарить своему императору, как живая все время выворачивалась у пана Кшиштофа из рук. Пан Кшиштоф был суеверен, и такое странное поведение раскрашенного куска дерева мало-помалу начало вызывать в его душе недоумение и страх. Возможно, святому Георгию было небезразлично то, что происходило с иконой, и это был совсем не тот противник, с которым пану Кшиштофу хотелось бы помериться с силами. Он привалился спиной к шершавому стволу сосны и принялся неторопливо набивать трубку, изредка раздраженно отмахиваясь от комаров и хмуря густые красиво очерченные брови. Его так и подмывало бросить это дело, но сделать это было не так-то просто. Он зашел слишком далеко, и теперь было довольно тяжело понять, что проще — выйти из игры или доиграть до самого конца. Ведя свою партию в этой игре, Панкшиштов как-то незаметно для себя оказался вне закона, сделавшись чужим и для русских, и для французов. Последняя мысль неожиданно привлекла к себе его внимание. Панкшиштов фыркнул в усы. Чужой. Да, так оно и есть. Так оно и было с самого начала. Он не француз и не русский, он поляк. И не имеет никаких обязательств ни перед одной из воюющих сторон. Пусть себе грызутся, он-то тут при чем? Кто бы ни одержал верх в этой грызне, его несчастной родине от этого лучше не станет. Увлекшись этими рассуждениями, Агинский едва не пустил слезу от жалости к своей несчастной родине, но вовремя спохватился, что его никто не видит, а значит, и изображать патриота ему не перед кем. Отбросив посторонние мысли, он стал думать о том, что сделает с капитаном Жуно и толстым лейтенантом по имени Жак, если кто-нибудь из них подвернется ему под руку. В это время на глаза ему попалась одинокая фигура, которая, шатаясь и поминутно падая, приближалась к нему из глубины гиблого болота. Панкшиштов поспешно ретировался за дерево и, лишь после этого, немного успокоившись, стал наблюдать за приближением незнакомца. Тот двигался совсем медленно, находясь, по всей видимости, в последней степени усталости. Так что прошло минут десять, прежде чем Панк Шиштов понял, что перед ним не незнакомец, а незнакомка. Он видел существо неопределенного возраста, но, несомненно, женского пола, одетое в потерявшее форму и цвет мокрое, сплошь покрытое грязью тряпье, бывшее некогда, судя по некоторым признакам, дорожным платьем, какие носят дамы из высшего сословия. Такие же грязные и мокрые волосы прядями свешивались на лицо, почти целиком скрывая его. За спиной у женщины было приспособлено нечто вроде дорожного мешка, сооруженного из куска ткани, концы которого были связаны узлом на груди. Пан Кшиштоф задумчиво покусал усы и, потеряв к незнакомке всякий интерес, снова опустился на землю, на всякий случай оставаясь при этом за деревом. Появление незнакомки со стороны болота было странным, но не более того. Непосредственной опасности для пана Кшиштофа в этом появлении не было. А лезть в грязь, чтобы помочь какой-то сумасшедшей добраться до берега, Агинский не намеревался. И так доберется невелика птица. К тому же, начав помогать попавшей в беду даме, пришлось бы и далее продолжать в том же духе. Это была бы совершенно ненужная обуза, и пан Кшиштоф решил сделать вид, что ничего не видел. Это решение, однако же, не помешало ему из-под тишка наблюдать за незнакомкой. И вскоре он, не удержавшись, тихонько присвистнул от удивления. Незнакомка оказалась княжной Везметиновой, которая, по его расчетам, должна была сейчас ехать в своей карете под усиленным конвоем французских улан. Пан Кшиштов сделал безотчетное движение, намереваясь встать и протянуть княжне руку помощи, но тут же снова опустился на землю, подумав, и что с того, что это княжна? В самом деле никакой личной выгоды встреча в лесу с княжной Везмитиновой пану Кшиштофу не сулила. Ему вспомнился его план женитьбы на Марии Андреевне, но сейчас им обоим было, пожалуй, недобрачных игр. В остальном же княжна обещала стать ему такой же обузой, как и любая другая женщина, а может быть, еще большей. За ней нужно будет ухаживать, отгонять от нее мух, разводить для нее огонь, кормить ее, наконец. И вообще, на кой черт сдалась она пану Кшиштофу, эта русская княжна. И как интересно знать, ее занесло в это болото. Зачем она вообще здесь, а не с французами? Как раз в тот момент, когда Пан Кшиштов уже собирался встать и потихонечку удалиться, пока его не заметили. Княжна оступилась на скользкой травянистой кочке и, взмахнув руками, с жалобным криком упала сначала на одно колено, а потом и на бок. При этом ее развернуло почти на сто восемьдесят градусов, так что Пан Кшиштов получил отличную возможность разглядеть то, что висело у нее за спиной. Это был какой-то завернутый в ткань прямоугольный плоский предмет, имевший подозрительно знакомые очертания. панкшиштов на глаз прикинул размеры этого таинственного предмета, ради которого княжна рискнула сбежать от капитана Жено, и замер, как охотничья собака, унюхавшая в камышах утиный выводок. «Может ли это быть?» — лихорадочно думал он — в то время как его рука, действуя сама по себе, нежно поглаживала рукоятку пистолета. «Нет, этого не может быть. Не может быть, чтобы икона сама вышла ко мне в руки из этого гнилого болота, на которое я набрел совсем случайно. Что это? Божий промысел или рука дьявола? Нет, о чем я? Это невозможно. Но что в таком случае княжна делает здесь одна?» Ведь Улан и Жено как шли, так и продолжают идти по столбовой смоленской дороге в сторону Москвы. Я видел это сам не более часа назад. Значит, княжна от них сбежала. Зачем? Она знает про икону. Она сама подбивала нас с Вацлавом выкрасть ее. Она даже пыталась нам помочь. Неужели у нее получилось то, в чем мы с кузеном потерпели неудачу? Тут он заметил, что его рука сама собой уже подняла пистолет и навела его прямо в голову княжне. Указательный палец пана Кшиштофа лежал на спусковом крючке и уже напрягся, готовясь закончить дело одним махом. Пан Кшиштоф заставил себя опустить пистолет и подумать. Княжна была ему совершенно безразлична, и он убил бы ее без колебаний, если бы не одно обстоятельство. Окрестные леса могли быть далеко не так безлюдны, как это могло показаться. В версте отсюда проходила дорога, на которой мог оказаться конный разъезд французов. Но не французов боялся Панкшиштов. Ему уже пришлось столкнуться с двуногими обитателями здешних лесов, и он вовсе не стремился к возобновлению знакомства. Мужики из окрестных деревень рыскали кругом, охотясь на французов. Выстрел мог привлечь этих негодяев, а французский мундир пана Кшиштофа послужил бы им отличным поводом для убийства. Разумеется, этого могло и не произойти, но рисковать, полагаясь на случайность, пан Кшиштоф не хотел. Он уже был сыт по горло случайностями и риском. Кроме того, справиться с княжной можно было, вовсе не прибегая к пистолету. Осторожно спустив курок, Агинский сунул пистолет за пояс и, придерживая на боку саблю, шумно сбежал с берега. Заметив его, княжна вздрогнула и подалась назад, словно собираясь укрыться там, откуда только что пришла. Постойте, княжна, размахивая рукой, закричал пан Кшиштов Мария Андреевна, не бойтесь. Это я. Кшиштов Агинский. До наступления темноты они преодолели еще добрых восемь верст и остановились на ночлег в гуще молодого березняка. Панкшистов, за эти дни превратившийся в бывалого лесного жителя, быстро отыскал укромное местечко под огромным сосновым выворотнем, отгреб в стороны сухие листья, собрал охапку хвороста и разложил небольшой костерок. Сухой хворост горел, почти не давая дыма. Княжна подсела к огню, чтобы подсушить то, что осталось от ее платья, а заодно поджарить на палочке собранные по дороге грибы. Занимаясь хозяйственными делами, Панкшиштоф угрюмо думал про себя, что его предсказания начинают сбываться. Вытащив эту девчонку из болота, он автоматически превратился в няньку при ней. Впрочем, кое-что полезное в присутствии княжны все-таки было. Даже если сбросить со счетов икону. Панк Шиштов ни за что не догадался бы, что грибы можно просто поджарить на палочке, а не заказать в ресторане как составную часть какого-нибудь мясного блюда. Он с трудом мог отличить белый гриб от мухоморы, и потому принял протянутый княжной прутик с нанизанными на него шляпками с некоторой опаской. Впрочем, грибы оказались хотя и не деликатесом, но все-таки вполне съедобной пищей. Панкшиштоф моментально управился со своей порцией и принялся набивать трубку, благосклонно кивая в такт словам княжны, рассказывавшей о своих приключениях. Сочувственно улыбаясь, он между делом раздумывал о том, как лучше поступить с девчонкой. Зарезать ее, как свинью, или просто бросить на произвол судьбы. «Ну а вы», — закончив свой рассказ, задала княжна вопрос, который давно вертелся у нее на кончике языка. «Что было с вами? Где Вацлов? «Убит?» — небрежно обронил Панкшиштов и, тут же, спохватившись, придал лицу похоронное выражение. «Как это неприскорбно прискорбно, мой кузен погиб в схватке с лесными бандитами. Полагаю, княжна, что это сделал кто-то из ваших христиан. Но как же?» «Нет, я не верю. С неожиданной твердостью заключила княжна. Не обижайтесь, Панкшиштов. Я вовсе не обвиняю вас во лжи. Просто вы уже однажды ошиблись, могли ошибиться и в другой раз. К тому же мои крестьяне... Нет, они не могли так просто убить ни в чем не повинного человека. «Мне жаль, княжна», — сказал пан Кшиштоф, мысленно проклиная черта, который дернул его за язык и заставил ввязаться в этот ненужный спор. Но мой кузен, как и я, был одет в мундир французского драгуна. Вероятно, нас приняли за мародеров, у которых мы, кстати, отобрали одежду, лошадей и оружие. В него попали сразу. Я видел, как он упал и как к нему подбежал какой-то человек с топором. Мне самому с огромным трудом удалось отбиться, уложив на месте не менее пятерых мерзавцев. «Все равно», — упрямо повторила Мария Андреевна, — «здесь наверняка какая-то ошибка». «Вы что-нибудь не так поняли?» Не заметили чего-нибудь. Я понимаю, был бой, схватка, вырубились. Не знаю, но я чувствую, что Вацлав жив. Кшиштов с большим трудом подавил вспыхнувшее раздражение. Она, видите ли, чувствует. Впрочем, сказал он себе, мне нет никакого дела до того, что эта девчонка выдает желаемое за действительное. Она чувствует, да на здоровье. Ее чувства, как и она сама, не имеют никакого отношения к делу. Не спорить же с ней в самом деле. Еще чего доброго начнет подозревать, что я не горю любовью к своему кузену Вы устали, княжна, — сказал он участливо. — Вам просто необходимо отдохнуть. Теперь, когда чудотворная икона спасена, осталось всего ничего добраться с нею до Москвы. Для этого лучше всего двигаться по ночам, но сейчас вы должны уснуть. Один день ничего не решит, зато я буду уверен, что вы не свалитесь от истощения по дороге. Это было бы преступлением с моей стороны — дать вам довести себя до такого состояния. «Нам надо торопиться», — ответила княжна, с заметным усилием ворочая языком. «Но я вижу, что вы правы. При одной мысли о том, чтобы встать, у меня начинает болеть все тело. Вот видите...» — воскликнул пан шиштов Конечно же, я прав. Я, позволю себе заметить, старый солдат. И сразу вижу, когда человек нуждается в отдыхе. Да и лошадям небольшая передышка не повредит. Он отвязал от лежавшего поодаль седла шинельную скатку, расстелил ее на земле и деликатно отвернулся, попыхивая трубкой пока княжна устраивалась на ночлег. Вскоре до его слуха донеслось ровное глубокое дыхание Марии Андреевны, свидетельствовавшее о том, что княжна крепко уснула. Между тем окончательно стемнело, в небе зажглись звезды, и над верхушками леса поднялась почти полная луна. Панкшиштов больше не подкидывал в костер хвороста, и тот потух, оставив после себя только тускло светящееся красное пятно, обрамленная по краям белым пеплом. Яркий лунный свет окрасил весь мир в два контрастных цвета — черный и голубовато-серебристый. Завернутая в облепленную болотной грязью женскую накидку икона лежала на виду, притягивая к себе взгляд пана Кшиштофа. Агинский набил трубку, выкатил из костра уголек и закурил, слушаясь в дыхание княжны и пытаясь понять, не притворяется ли она. Слова Марии Андреевны о том, что она не верит в гибель Вацлава, поселили в душе пана Кшиштофа смутную тревогу. Если она позволила себе открыто усомниться в его словах, то в мыслях княжна могла пойти гораздо дальше и заподозрить пана Кшиштофа в чем угодно. А вдруг она ему больше не верит? Вдруг произошло что-то, что помогло княжне разглядеть его истинное лицо. Например, этот чертов француз, капитан Жуно, мог между делом, просто для поддержания разговора, проболтаться о письме Мюрата. Ведь недаром первым движением княжны при виде пана Кшиштофа была попытка убежать. Кто знает, чего она испугалась? Французского мундира или того, кто был внутри этого мундира? Одним словом, на пане Кшиштофе горела шапка. Он просидел у погасшего костра не меньше часа, давая княжне как следует погрузиться в сон. Когда дальнейшее бездействие сделалось уже нестерпимым, Агинский осторожно поднялся и на цыпочках подошел к Марии Андревне. Он помахал ладонью у нее перед лицом, пощелкал пальцами и даже замахнулся на нее кулаком, рассчитывая, что, испугавшись этого жеста, княжна перестанет притворяться. Все эти ухищрения не возымели никакого действия, княжна продолжала, как ни в чем не бывало, лежать с закрытыми глазами и ровно глубоко дышать через нос. Оставалось только признать, что она либо действительно спит, либо обладает совершенно стальными нервами. В чем Панкшиштов, всегда несколько свысока смотревший на женщин, склонен был сомневаться. Пятясь и не спуская с княжны настороженных глаз, панкшиштов подошел к лошадям и одну за другой оседлал обеих. Он решил оставить княжне жизнь, но добавить к этому по-королевски щедрому дару еще и верховую лошадь панкшиштов не собирался. Лишняя лошадь могла понадобиться ему самому, в крайнем случае ее можно было кому-нибудь продать. Покончив с этим делом, он снова присмотрелся к княжне и нашел, что она по-прежнему спит. Видимо, девица и в самом деле смертельно устала. Наверное, она и не проснулась бы, даже если бы панк Шиштов бил над ней в полковой барабан. Но проверять это предположение на практике у Агинского не было ни малейшего желания. Осторожно присев, он коснулся пальцами иконы, пробежал ими по шероховатой ткани, не глядя, откинул край материи и только после этого повернул голову. Наученный горьким опытом, он больше не хотел покупать кота в мешке и хотел убедиться, что берет именно икону, а не что-либо другое. Это была она. Даже в рассеянном лунном свете Панкшиштов различил фигуру конного витязя в плаще, попиравшего мерзкого змея. Различил он и еще одну деталь, которой ранее не было в иконе, а именно пулевое отверстие в ее правом верхнем углу. Заметив на дне оставленного пулей углубления холодный блеск металла, Панкшиштов с невольным уважением посмотрел на княжну. «Да, девчонке пришлось потрудиться, чтобы сделать за него всю грязную работу». Более неосторожничая, Панкшиштов резким движением запахнул накидку и поместил икону в седельную сумку. В другой сумке, завернутой в окровавленную парчу, лежал золотой оклад. Затянув ремень сумки, Панкшиштов на секунду припал головой к луке седла и закрыл глаза, не в силах поверить своему счастью. Ему было страшно даже подумать о том, что всего несколько дней назад икона точно так же лежала в сидельной сумке, а он, чистый, сытый, счастливый и довольный собой, прямой дорогой ехал навстречу Мюрату, навстречу богатству, уважению, почету. Видимо, какие-то высшие силы все-таки пытались препятствовать ему в этом деле, как препятствовали всегда и во всем. Иначе от чего бы из всех возможных случайных встреч Ему выпала именно встреча с ненавистным кузеном. «Да», — подумал пан шиштов — «на Вацлаве я крепко споткнулся, но слава Всевышнему!» Теперь все это осталось позади и Вацлав, и этот индюк-жено, и княжна. Он одним движением забросил в седло свое послушное, налитое силой крупное тело, и в последний раз, оглянувшись на продолжавшую мирно спать княжну, Легонько тронул шпорами лошадиные бока. Через полчаса Панкшистов выехал на узкую лесную дорогу, которая шла приблизительно в нужном ему направлении. Он не знал точно, где сейчас находится Мюрат, но предполагал, что король Неаполя должен быть впереди с авангардом. Так или иначе, необходимую информацию можно было получить у кого-нибудь из французских офицеров, Кроме, разумеется, тех, что служили в шестом Уланском полку. Пан Кшиштов был по горло сыт шестым Уланским. Он даже подумал, а не попросить ли ему умирата в качестве прибавки к жалованию, голову капитана жену или толстого лейтенанта, но потом решил, что с деньгами, которые ему заплатит маршал, он сумеет решить все свои проблемы самостоятельно. Жизнь военного полна неожиданностей а на войне их военных очень часто убивают. Панкшиштов считал, что ему не составит труда найти человека, который за определенное вознаграждение согласится во время очередной атаки совершенно случайно выстрелить не в русских, а в голову капитана жену. Усталые лошади шли шагом, и Агинский не погонял их, опасаясь, что в темноте животные могут покалечиться или того смешнее, расшибить его о какое-нибудь не к месту, оказавшееся на дороге дерево. Лес был полон подозрительных шорохов и потусторонних звуков, издаваемых ночными птицами. Слыша их протяжные вопли, Панкшиштов каждый раз недовольно вздрагивал, хотя и знал, что опасаться ему следует совсем иного. Рассказывая княжне о нападении разбойников, он сильно приврал, но факт оставался фактом. В лесу было полно людей, готовых пристукнуть одинокого путника только за то, что он имел глупость попасться им на глаза. В это самое время те, кого Панкшиштов мысленно, не без оснований, именовал разбойниками, были совсем рядом, приблизительно в полуверсте от него. Людей этих было двое. Они ехали верхом на гнедых, только вчера отбитых у французов, пузатеньких обозных лошадях. У одного из них поперек седла лежал кавалерийский карабин. Другой был вооружен драгонским палашом и двумя парами пистолетов, рукоятки которых смешно и нелепо торчали у него из-за пояса, делая его похожим на подставку для зонтов. На груди у него тускло поблескивал медный солдатский крест, свисавший с вытертых шнуров юнкерской гусарской венгерки. Васька Смоляк не снимал этот крест ни днем, ни ночью показывая его своим товарищам в качестве доказательства собственного беспардонного вранья. Один из приблизившихся к шайке Смоляка крестьян принес с собой новое словечко «Партизаны». Словечко это Смоляку нравилось, и теперь свою шайку он именовал не иначе, как «Партией», а себя командиром партии, их высокоблагородием, ротмистром Смоляком. Их высокоблагородие рот мистер Смоляк был недоволен. Минувшей ночью он со своими людьми ухитрился упустить буквально из рук двоих французских драгон при трех лошадях. Такая охулка сама по себе была непростительна, но много хуже казалось Смоляку то, что один из драгон был во, вне всякого сомнения, тем самым до невозможности шустрым барином который едва не пристрелил Смоляка после нападения на керосирский конвой. Это черноусое лицо с надменно выпеченной нижней губой и презрительно сощуренными глазами Смоляк запомнил очень даже хорошо и точно знал, что минувшей ночью ошибки быть не могло. Обидчик, которому Смоляк поклялся отомстить страшной местью, был у него в руках и ухитрился ускользнуть. Весь прошедший день Смоляк посвятил выслеживанию пана Кшиштофа. Он напал на его след и даже видел его один раз издалека, но возле болота опять потерял и до сих пор так и не мог отыскать. Теперь, после целого дня бесплодных поисков, Васька Смоляк в компании кузнеца из соседней деревни по имени Илья, которого он именовал своим адъютантом, возвращался в свой лагерь, разбитый на дне лесного оврага. мужики сказывали, — нарушил молчание адъютант Илья, — будто в Березовке мародеров человек двадцать вторую ночь ночует. Он говорил, не мародеры, а миродеры. Так ему, вероятно, было понятнее. Смоляк скривился. Двадцать французских солдат при желании могли оказать весьма ощутимое сопротивление его партии которая насчитывалась всего около трех десятков вооруженных, чем попало мужиков. Кроме того, у него на завтрашний день были совсем другие планы. Он уже понял, что его обидчик, московский барин с польским акцентом, почему-то всегда оказывается там же, где и шестой полк французских Улан. Почему это происходит, Смоляк не знал, но считал такое пристрастие своего барина весьма для себя полезным. ну -к? «Что теперь?» — презрительно откликнулся он на замаскированное безразличным тоном предложение кузнеца. «Вон, а в Гороховке их цельный полк. Может, ты и их повоевать хочешь? Силы у нас мало, Илюха. Только зря животы покладем, а толку никакого. Нету на то моего командирского согласия». Илья украдкой вздохнул. Катрожная физиономия и манера ведения боевых действий, их высокоблагородие, нравились ему все меньше с каждым днем. Кузнец, как и добрая половина Смолякова, отряда, начинал склоняться к мысли, что их высокоблагородие, никакое не благородие, а точно такой же миродер, как и французы. Только свой русский, из мужиков. Рассказы Смоляка о его военных подвигах уже не впечатляли людей так, как вначале. Зато мелкий разбой, которым смоляк занимался на дорогах, говорил сам за себя. Накануне Илья края муха слышал, как двое мужиков подговаривались уйти от смоляка и податься к гусарам, которые как будто партизанили где-то поблизости. Кузнец ничего не сказал об этом их высокоблагородию, но и уходить с мужиками не стал, поскольку все еще дорожил своим званием адъютант. «Завтра с утра, — сказал Смоляк, — в гнилой лощине пошарим. Чует мое сердце, там он, нехресть, схоронился. «Да что ты ищешь-то? — в сердцах спросил кузнец. — Чего ты к нему привязался? Да он, лягушатник, небось, давно уже до своих добег. Сам говоришь, в Гороховке ихнего брата целый полк. Там он. Больше ему податься некуда». — Это лягушатник непростой, — важно ответил Смоляк. — Не твоего ума дело, понял? — Мой это лягушатник. Нужен он мне и баста. — И в Гороховке его нету, помяни мое слово. Завтра в гнилую лощину пойдем. Пользуясь темнотой, кузнец пожал плечами. По большому счету ему было все равно — идти в гнилую лощину или лежать в землянке, почесывая поясницу. Он, конечно, предпочел бы пощупать топором, обосновавшихся в Березовке миродеров, но спорить со Смоляком было не только бесполезно, но и очень опасно. В это время со стороны Гороховки, где ночевал французский кавалерийский полк, послышалась приглушенная расстоянием ружейная пальба. Начавшись с нескольких данных в разброд выстрелов, она постепенно достигла густоты настоящего сражения и также постепенно пошла на убыль. — Чего это они? — спросил Смоляк, но кузнец не успел ответить. Со стороны деревни вдруг долетел удар такой силы, что даже находившиеся в двух верстах оттуда смоляка Илья невольно вздрогнули и пригнулись. Над лесом поднялось багровое зарево. В деревне еще несколько раз громыхнуло, и наступила тишина. Взрыв порохового парка шестого го Уланского полка заставил насторожиться пана Кшиштофа. Не понимая, что произошло, Агинский пришпорил лошадь, инстинктивно стремясь поскорее выяснить причину взрыва. Что-то подсказывало ему, что там, вблизи центра событий, он будет в большей безопасности, чем на этой лесной дороге. Это был тот самый случай, когда внутренний голос толкает человека на необдуманные поступки, чреватые самыми неприятными последствиями вглядываясь в разгоравшиеся над вершинами деревьев дымное багровое зарево, Панк шиштов скакал прямо в руки смоляка, который, поминутно оглядываясь назад, ехал ему навстречу по той же дороге, скрытый от своего барина уже только одним поворотом. После ночного нападения на деревню из пятидесяти сабель, что были под началом Сенцова, В строю осталось чуть более тридцати человек. Потери считались только убитыми. Раненые не пожелали покинуть партию. Шестой Уланский потерял почти половину своих лошадей, весь Пороховой парк и не менее сотни человек убитыми. О результатах вылазки Сенцову доложил казачий Есаул с аккуратно перевязанной чистой тряпицей головой. «Радость-то какая, ваше благородие!» — закончил он, — Что вы живым вернулись? Мы-то грешным делом вас похоронить успели. Как оно рвануло? — Точно так, — язвительно перебил его Сенцов. — Как оно рвануло? Как оно рвануло, так вы и штаны потеряли. Улепетывали без памяти Аники воины. Ну, шучу, шучу. Вылазка я доволен. А что убитое есть, так на то и война. Каждый из наших рубак пятерых лягушатников с собой прихватил. Это ли не победа? Ну, ступай, Исаул, ступай. Ты прямо полководец, — заметил Вацлав Агинский, садясь на привычное место у стены шалаша и отстегивая саблю. Речи произносишь. Быть тебе генералом не иначе. В бы не разжаловали. И то хлеб, — буркнул Сенцов, валясь на свой земляной топчан за волю и неторопливость в воссоединении с основными силами армии. А надоело мне от самого вильно пятница. Я вам не рак. Я брат гусар. А ты молодец, Корнет, потешил душеньку. Кабы не ты, я бы на этих улан, когда бы еще зуб наточил. И вел ты себя, как подобает. Право зря мы с тобой стрелялись. Вацлов нахмурился. — Ты сам говорил, кто старая помянет, — напомнил он. — Стрелялись-то мы совсем по другому делу. — Помню, помню, из-за чего стрелялись, — проворчал Сенцов. — Признаю, что был неправ, и приношу свои извинения. Теперь доволен? — Жалко, княжны тут нет. Я бы ей ручку поцеловал, прощения бы попросил. — Как думаешь, простила бы? Агинский помрачнел, — — Боюсь, что этой возможности у тебя уже не будет, — сказал он. — Мне кажется, что княжна, что она осталась в той избе. Сенцов вскочил, словно его ткнули шилом, ударился головой о низкую крышу шалаша, едва не пробив ее насквозь, выругался и сел. — Говорил я, не ходя, не спеши поджигать, — повторил он. — Ах, дьявол! Брось, Агинский, этого не может быть! — Хотелось бы на это надеяться. Не слыша собственных слов, ответил Вацлав. Но ты сам знаешь, на войне как на войне. Горячка боя, наконец, отпустила его, и он с опозданием осознал, что значила для него смерть Марии Андреевны. Боли не было. Вацлав чувствовал себя так, словно кто-то вынул из него душу и положил на ее место камень. Холодный, шершавый и невыносимо тяжелый. Жизнь потеряла смысл. Не было ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Ничего, кроме легкой печали о том, что могло бы быть, но чего теперь не будет никогда. Сенцов смотрел на него и незаметно ощупывал под ментиком туго набитый золотыми кругляшками кошелек, который совсем недавно спас его от пули Агинского. Поручик окончательно запутался. Молодой Агинский был храбр, несомненно, честен, явно не глуп и не помнил зла. Иными словами, перед Сенцовым сидел человек, которого при иных обстоятельствах он почел бы за великую честь иметь своим другом. Те его качества, кое Сенцов причислял к недостаткам, титул, принадлежность к польской нации, богатство и чересчур, по мнению поручика, утонченное воспитание, говоря по совести, нельзя было ставить ему в вину, поскольку все это Агинский получил с самого рождения вместе с фамилией и внешностью. В остальном же это был лихой гусар и отменный товарищ. Сенцов отлично понимала что изрядно виноват перед Корнетом, но не знал, что ему теперь делать. Его так и подмывало признаться во всем, но язык не поворачивался начать этот трудный разговор, особенно теперь, когда погибла княжна Везметинова. «Что ж, Корнет, — сказал он, — поверь, я скорблю не меньше твоего. Я был виноват перед княжною и не успел загладить свою вину. Что сказать тебе не знаю, ведь ты был влюблен в нее, кажется». «Оставим это», — ответил Вацлав. «Теперь это уже не имеет значения». «Я думаю о том, куда могла подеваться икона». «Что ж, икона?» Пожал плечами Сенцов. Икона не человек, она не может бегать. Если она находилась в доме, то наверняка сгорела дотла. Как ни жаль, но о ней, видимо, придется забыть. Скажи, что ты теперь намерен делать? Вацлав, непонимающе взглянул на него. — Что делать? — Вот странный вопрос. Ты разве не примешь меня под свое начало? Сенцов сильно потер ладонями щеки, Он ждал именно такого ответа и не знал, как к нему отнестись. С точки зрения пользы для дела, присутствие Агинского в партии было настоящим подарком. Поручик имел кое-какие планы относительно расширения своей партии и активизации партизанских действий в тылу противника, так что каждый храбрый офицер был для него теперь дороже золота. Но рядом с Корнетом Сенцов ощущал сильнейшую неловкость от которой он знал, ему не удастся избавиться до самой смерти. «С радостью», — отвечал он, — «да и как я могу тебя не принять? Мы...» — он сделал широкий жест рукой вокруг себя, показывая, что имеет в виду всю свою партию. «Не банда какая-нибудь, а армейский гусарский полк. Знамя наше при нас, значит, полк жив. И а ты, офицер нашего полка...» Офицер боевой, настоящий, как я могу тебя не взять? Одно скажу, чертовски рад твоему возвращению. И вот что, Корнет, мыслю я, что здесь, в тылу неприятеля, от нас будет гораздо больше пользы для отечества, нежели во фронте под началом немца Барклая. Я тут составил рапорт на имя князя Багратиона, в коем излагаю свои соображения по поводу пользы войны партизанской. Писание сие надобно доставить вставку. Дело это рискованное и важное. Я бы послал казака, да вот беда. А ну, как в виду неприятеля, пакет доведется уничтожить. Надобно, чтобы курьер мог на словах передать князю суть моего замысла. Понимаешь ли, о чем я толкую? — Вполне, — ответил Вацлов, почту за честь выполнить сие поручение и приложу все силы к тому, чтобы добиться у князя не только одобрения, но и подкреплений. «О — О! — воскликнул Сенцов, — вот это важно! Мне бы сюда казачью сотню! Эх, я бы тут такое устроил! Вацлав покивал головой, показывая, что понимает и разделяет замысел поручика, и вышел из шалаша. Глаза у него горели, словно под веками было полно песка, но спать он не мог. Молодой Агинский чувствовал себя так, как чувствует себя человек, проскакавший без единой остановки двести верст и достигший, наконец, цели путешествия. Внутри него все еще продолжалось стремительное движение, в то время как сам он уже никуда не двигался, и Корнет не знал, куда себя девать. Его безумные приключения закончились внезапно и совсем не так, как он ожидал. Победа партии Сенцова над целым полком Улан для Вацлава Агинского обернулась сокрушительным поражением. Княжна Мария погибла, и икона, вероятнее всего, погибла вместе с нею. Теперь ему, Корнету Агинскому, предстояло жить дальше, повиноваться приказам, ходить в поиски атаковать неприятельские транспорты, насмерть рубиться с французской кавалерией, получать кресты и очередное звание, играть в карты с товарищами, пить вино и опять по команде садиться в седло. Это было именно то, о чем совсем недавно он так горячо мечтал. Но теперь эта жизнь казалась ему пустой и никчемной. Шанс совершить великое дело и завоевать любовь княжны был им окончательно упущен. Вацлав не видел, в чем его вина, но чувствовал себя виноватым и почему-то даже более одиноким, чем тогда, когда впервые очнулся на месте дуэли и обнаружил себя раздетым и брошенным. Небо над оврагом, где был разбит лагерь партизан, уже приобрело стальной блеск, какой бывает обыкновенно перед самым восходом солнца. В лагере все еще продолжалась обычная суета, кто-то расседлывал взмыленных, возбужденных после боя лошадей, кто-то перевязывал раненного товарища. В подвешенных над кострами котелках булькало варево, распространяя вокруг сытный дух приготовляемого мяса. Где-то вжикали бруском по стали, очевидно, точили затупившуюся саблю. Люди были возбуждены, повсюду слышались разговоры и смех. Вацлав, вдруг понял, что хочет поскорее уехать. Желание это было неразумно, и молодой Агинский хорошо понимал, что много умнее сейчас было бы хорошенько отдохнуть перед дальней дорогой. Тем не менее чувство, что он находится совсем не там, где должен быть, и делает совсем не то, что должен был делать, становилось все сильнее с каждой минутой. Побродив вокруг лагеря, но так и не успокоившись, он вернулся в шалаш Сенцова. Поручик уже спал, оглашая окрестности храпом, от которого, казалось, сотрясались сплетенные из веток стены шалаша. Вацлаву стоило немалых трудов растолкать его. Объяснить ничего не соображавшему сосна Сенцову, зачем ему понадобилось так скоро ехать, оказалось еще сложнее. — Ни черта не понимаю, — пробормотал Сенцов, растирая заспанное... Лицо ладонью. «Сбесился ты?» «Которая сутки ты не спишь?» «Вот и видно, что умом тронулся. Заснешь в седле и въедешь прямо в руки каким-нибудь мародером. Хорошо ли это будет?» «А вот не въеду», — нетерпеливо ответил Вацлав. «Если что, прикорну где-нибудь в лесу. Не спрашивай, зачем я тороплюсь. Я и сам этого не знаю, но чувствую, что просто не могу усидеть на месте». Ты понимаешь ли меня?» Сенцов внимательно оглядел его и тяжело вздохнул. «Чего ж тут не понять? Только смотри, Корнет. Я тебя посылаю, чтобы ты донесения доставил, а подвиги твои мне ни к чему. Мне надобно, чтобы ты живым добрался до Багратиона и, коли будет на то его воля, вернулся с подкреплением. Выполни это, и я тебя по гроб жизни не забуду». Иных условий не ставлю, но это исполни. Прошу тебя как брата. Запретить надеяться я тебе не могу, но о долге не забывай. «Надеяться?» — переспросил Вацлав. «На что же надеяться? О чем ты, Сенцов?» Ни о чем, а о ком», — поправил его поручик. «Я, признаться, надежд твоих не разделяю. Ну да бог с тобой, езжай. Ежели ты прав и княжна жива, я буду только рад. Вацлав вздрогнул. Ему казалось, что он вовсе и не думал о княжне. Поразмыслив, он, однако же, понял, что Сенцову удалось разглядеть в нем то, о чем он и сам не подозревал. Им вдруг овладела уверенность, что Мария Андреевна жива и нуждается в его немедленной помощи. «Есаул!» не вставая стопчина, закричал Сенцов, — прикажи седлать. — Я тебя провожу, — сказал он Вацлаву. — Дорог здешних ты знать не можешь, так что мне будет спокойнее, ежели я сам поставлю тебя на правильный путь. Черт бы тебя побрал с твоей горячкой, так и не дал выспаться. Час спустя, умывшись, плотно закусив и имея при себе короткий рапорт Сенцова, написанный на грязноватом клочке бумаги, Вацлав покинул лагерь верхом на сильной донской лошади. Его сопровождали Сенцов и двое гусар, знакомых Агинскому по службе в полку. Этот эскорт тяготил Вацлава, который не знал, чего больше в хлопотах Сенцова — заботы или подозрения. Впрочем, Вацлава это не особенно волновало. Он был занят совсем другими мыслями. Они ехали лесом, держа путь напрямик к одной из лесных дорог, что шла более или менее параллельно столбовой смоленской дороге. Сенцов не хотел, чтобы его курьер подвергал себя излишнему риску, двигаясь по столбовой дороге в самой гуще неприятельской армии. Вацлав не возражал, понимая необходимость такой предосторожности. К тому же, если княжна была жива и как-то ухитрилась сбежать от своих конвоиров, Она тоже не стала бы двигаться по старой Смоленской, где ее легко могли поймать. Вацлав не понимал, откуда у него появилась эта уверенность в том, что Мария Андреевны не была в сгоревшей избе. Сенцов, отбросив иносказание, прямо говорил ему, что он принимает желаемое за действительное. Двигаясь гуськом, лошади спустились в неглубокую, поросшую кустарником лощину. Ехавший впереди гусар вдруг остановился и поднял руку, подзывая спутников к себе. На земле у копыт его лошади белел круг свежего пепла, от которого все еще ощутимо веяло теплом. Пошарив кругом, гусары обнаружили следы временного ночлега небольшой группы вооруженных людей. Примятую траву, сломанные ветки и обороненный кем-то промасленный войлочный пыш. — Догадываешься, кто? — спросил Сенцов у гусара, угрюмо разглядывая поданный ему пыш. — Точно так, ваше благородие, — отозвался гусар, — это они, басурманы. — Французы, — удивился Вацлав. — Да нет. Криво улыбаясь, ответил Сенцов, — не французы. — Эти, пожалуй, пострашнее любых французов будут. Но чего спрашиваешь-то, когда они тебя самого дважды чуть было не порешили? — Бандиты, разбойники. — Лесные людишки. Мне один мужик из соседней деревни сказал, что верховодит у них какая-то каторжная рожа. Без ноздрей, зато в гусарском мундире и даже с крестом. Дай срок изловлю и на березе вздерну. А зарует чертяка. Ни своих, ни чужих не щадит. Ох, доберусь я до него. — Да, — сказал Вацлав, — с таким соседом, пожалуй, не уживешься. — Вот именно. Ты смотри, Корнет, чтобы этот сосед тебе на дороге не повстречался. Бог, говорят, троицу любит, так что гляди в оба. Выехав на дорогу, они простились, и Вацлав, пришпурив коня, пустил его в галоп Был десятый час утра, становилось жарко. Агинский скакал по лесной дороге, зорко вглядываясь в каждый поворот. Он снова был один, предоставленный самому себе, и мог рассчитывать только на себя самого. Округа кишела мародерами и ушедшими в леса крестьянами, кое-кто из которых, как он уже имел случай убедиться, был весьма рад случаю безнаказанно побесчинствовать на дороге. Вскоре ему повстречалось свидетельство одного из подобных бесчинств. Прямо посреди дороги лежал труп рыжей кавалерийской лошади, судя по синему чепраку французской. Вацлав натянул поводья, чтобы как следует рассмотреть показавшуюся ему подозрительно знакомой лошадь. Точно таких же лошадей они с Кшиштофом отбили у встреченных на дороге драгун. Вацлав заколебался, не зная, что предпринять. Ему казалось, что это убитая лошадь может пролить какой-то свет на судьбу его бесследно исчезнувшего кузена. В пыли вокруг лошадиного трупа осталось множество следов, и конских, и людских. Присмотревшись повнимательнее, Вацлов по нескольким обломанным веткам определил место, где всадники свернули с дороги в лес. Близ этого места в кустах что-то блестело, и, подойдя поближе, молодой Агинский, поднял с земли драгунскую каску с прикрепленным на гребне конским хвостом. Каска это только усилила его сомнения. Точно такая же красовалась на голове кузена, когда Вацлав видел его в последний раз. Но это вовсе не означало, что Пшиштов был здесь. Лошадь и каска могли принадлежать совсем другому человеку, действительно служившему в драгунском полку, в форму которого сейчас были по необходимости одеты оба кузена. Такое совпадение, впрочем, казалось маловероятным, и если бы не письмо Сенцова к князю Багратиону, Вацлав непременно предпринял бы расследование этого происшествия, не колеблись, ни минуты. — О чем это, — я, подумал он со стыдом. — Кузен наверняка подвергается смертельной опасности, а я думаю, помочь ему или махнуть на это дело рукой. Письмо? Ну что же, письмо. Письмо есть не просит. Сенцов сам предлагал мне отдохнуть до завтра. Значит, никакой особенной срочности в этом письме нет, и я могу немного задержаться. Он вернулся к лошади и еще раз внимательно ее осмотрел. Притороченные к седлу кожаные сумки были расстегнуты. Из одной высовывался краешек какой-то темной ткани. Потянув за него, Вацлав вытащил из сумки смятую женскую накидку. У него вдруг сильно забилось сердце, хотя такая накидка могла принадлежать кому угодно. Решение было принято. Вынув из-за пояса пистолет, Вацлав углубился в лес, ведя в поводу коня и внимательно глядя по сторонам в поисках оставленных похитителями следов. разбуженная прозвучавшим в занятой французами деревне взрывом, княжна Мария испуганно села и огляделась по сторонам. Костер догорел, хотя от золы еще веяло теплом, и местами из-под нее красновато светился жар. Панок Кшиштофа поблизости не было. Предполагая, что ее спутник, встревоженный раздавшимся в ночи странным звуком, отошел в сторону, чтобы постараться выяснить причину шума, Княжна окликнула его по имени. Никто не отозвался. Мария Андреевна решила, что паниковать раньше времени не стоит, и хотела было снова прилечь. Но тут до нее дошло, что она не слышит ни одного из тех привычных звуков, которые всегда выдают присутствие поблизости лошадей. Это уже было более чем странно. По правде говоря, это было страшновато. Отбросив шинель, которая была укрыта, княжна встала и подбросила в костер немного заготовленного паном Кшиштофом хвороста. Ей пришлось всего дважды подуть на угли, чтобы хворост вспыхнул с сухим треском. Пляшущие языки пламени осветили огромный сосновый выворотень, под которым спала княжна, и лесную прогалину, где не было ни лошадей, ни пана Кшиштофа, Никак с испугом убедилась княжна с таким трудом спасенной ею иконы. Мария Андреевна тряхнула головой. Все это было слишком похоже на страшный сон, чтобы разум мог сразу воспринять и осмыслить то, что видели глаза. Агинские, лошади, икона. Все это словно провалилось сквозь землю, не оставив после себя никаких следов. На минуту княжна даже усомнилась в собственном здравомыслии решив, что невзгоды последних дней расшатали ее рассудок, и что бегство из деревни, икона, болота и панкшиштов ей просто привиделись в бреду. Однако, пережив первый шок, ее разум воспротивился такому предположению. Княжна чувствовала себя на удивление здоровой и отлично помнила все, что с ней произошло. Она осмотрела свое испачканное болотной грязью платье, коснулась рукой конской попоны, которая была укрыта вместо одеяла, нашла лошадиные следы и даже кучку свежего конского навоза, которая, хотя и выглядела весьма неблагородно, яснее всех остальных примет, говорила о том, что лошади здесь были, и были совсем недавно. Следующее предположение княжны было самым близким к истине. Она подумала, что панк Шиштов по какой-то неведомой причине решил бросить ее здесь и тайно бежал, похитив икону. Не успев додумать эту мысль до конца, Мария Андреевна до глубины души возмутилась собственной, как ей казалось, низости. Разве можно было подозревать кузена Вацлава Агинского в столь подлом поступке после того, как он спас ей жизнь? Спасение жизни, о котором думала княжна, — Заключалась в том, что ей помогли выбраться из болота, протянув руку, в чем она, в общем-то, вовсе не нуждалась. Она присела у огня, ломая голову над тем, что было бы очевидно любому другому человеку на ее месте. Исчезновение пана Кшиштофа с лошадьми и иконой наверняка имело какую-то вполне рациональную причину. Беда заключалась в том, что княжна этой причины не видела, а та, что лежала на самом виду, ее не устраивала по моральным соображениям. Выросшая вдали от светского общества с его интригами и сплетнями, княжна привыкла судить об окружающих по себе, и эта прекрасная во всех отношениях привычка порой мешала видеть ей то, что лежало прямо у нее перед носом. Она вертела странное исчезновение пана Кшиштофа так и эдак, выстраивая самые невероятные гипотезы и находя всевозможные оправдания. Но как ни поворачивала она это ночное происшествие, с какой стороны его не разглядывала, все получалось какая-то непонятная гнусность и подлая чепуха. Как ни крути, а оставить ее в лесу одну без оружия, без лошади, без еды и воды не потрудившись не то что объясниться, но даже и попрощаться, было со стороны пана Кшиштофа, мягко говоря, некрасиво. В конце концов, княжна почувствовала, что с нее довольно От всех этих предположений и гипотез у нее начала раскалываться голова, а ни одного благовидного объяснения исчезновению пана Кшиштофа найти так и не удалось. Пан был княжне, в общем-то, безразличен, но вместе с ним пропала икона, а это было уже весьма дурно. Может быть, Агинский решил поскорее доставить икону к русской армии, и для скорейшего достижения этой благородной цели избавился от обузы, которой, несомненно, должна была представляться ему княжна? «Довольно!» — вслух воскликнула Мария Андреевна, сердито вороша прутиком угля. «Так можно сойти с ума!» «Если он доставит икону в Москву, это будет прекрасно. Чего мне еще желать?» Княжна несколько кривила душой. Желаний у нее было множество. Но все они в настоящее время казались невыполнимыми. С трудом дождавшись рассвета, она тронулась в путь. Занятая все теми же неотвязанными мыслями, она поначалу сбилась с пути и чуть было снова не вернулась к болоту но вовремя заметила свою ошибку и изменила направление. Результатом этой ошибки стал изрядный крюк, который вывел ее на дорогу не там, где она должна была выйти на нее, двигаясь по прямой, а гораздо дальше, почти рядом с тем местом, где лежала одна из лошадей пана Кшиштофа, позже обнаруженная Вацлавом. Увидеть следы присутствия старшего из кузенов — Княжне, однако же, довелось не сразу, потому что, едва выбившись из лесной чащи на дорогу, она была остановлена строгим окриком, раздавшимся из придорожных кустов. Княжна остановилась, бежать было некуда, разве что обратно в лес. Но и этот выход представлялся весьма сомнительным. Княжна не знала, сколько человек скрывалось в кустах и что это были за люди зато она успела хорошо усвоить другое французская поговорка оолигерку малягер ныне вовсю действовала на просторах смоленской губернии позволяя сильным вооруженным мужчинам иногда просто чтобы не утратить сноровки стрелять в спину безоружным женщинам кусты зашевелились и на дорогу выбралась некая бородатая личность в лаптях и крестьянском подпоясанном веревкой армяке. За поясом у этой личности торчал остро отточенный топор, а загрубевшие от крестьянской работы руки сжимали старинное ружье, живо напомнившее княжне тот самопал, с которым незабвенный архипыч выходил на крыльцо встречать незваных гостей. «Куда, барыня, путь держите?» Угрюмо поинтересовался этот персонаж, настороженно вглядываясь в кусты за спиной у княжны. — Извольте со мной проследовать. Ныне времена такие, что барышням без охраны никак невозможно. Человек этот был послан на дорогу Васькой моляком, чтобы снять седло с убитой ночью во время пленения пана Кшиштофа лошади. Лошадь застрелил сам Смоляк, но после этого, доведенный до отчаяния своим вечным невезением пан Кшиштоф, выхватив саблю, оказал такое сопротивление, что их высокоблагородию стало не до седла. Он разрядил в обезумевшего Агинского все три оставшихся у него пистолета и ухитрился ни разу не попасть, если не считать попаданием тот выстрел, который сбил шапку с головы адъютанта Ильи и едва не размозжил кузнецу череп. Дело могло закончиться для Смоляка весьма плачевно если бы Илья, которому просвистевшая над самой макушкой верная смерть, внезапно добавила проворство, не сшиб пана Кшиштофа с ног ударом ружейного приклада. Агинский попытался подняться на ноги, удивив разбойников невиданной среди дворянского сословия крепостью черепа, и кузнецу ничего не оставалось, как ударить его прикладом снова, на сей раз посильнее. Второй удар пришелся по спине, Приклад ружья с треском отлетел, а пан Кшиштов, издав невероятный звук, повалился лицом в пыль и более не шевелился. Разъяренный смоляк выхватил из-за голенища ржавый кинжал, пал пана Кшиштова на одно колено и перевернул свою жертву на спину, намереваясь перерезать беззащитному противнику глотку. И только теперь в неверном свете полыхавшего над лесом далекого пожара, их высокоблагородие узнал в этом человеке своего барина, которого так долго и безуспешно выслеживал по всей округе. Просто прирезать такую важную птицу смоляк, конечно же, не смог. Он хотел насладиться испугом и агонией своего обидчика в полной мере, и потому велел Илье грузить пленника на свободную лошадь, которая, уныло мотая опущенной головой, стояла над трупом своей товарки, не в силах освободиться от уздечки, которая была привязана к луке, надетого на мертвую лошадь седла. Таким образом, представлявшее немалую ценность кавалерийское седло, было в суматохе забыто на обочине лесной дороги. А вместе с ним, здесь же в пыли, остались и седельные сумки, в одной из которых лежала икона, а в другой — снятый с нее золотой оклад. Пана Кшиштов доставили в лагерь и, хорошенько связав и забив ему рот кляпом, бросили под куст — отсыпаться и приходить в себя. Смоляк во все всеуслышание объявил, что утром будет вершить суд над французским шпионом. Об иконе он ничего не знал, но забытое седло, вещь весьма полезная и дорогостоящая, не давало ему покоя и он почти сразу отправил за ним одного из местных мужиков, с которым и повстречалась княжна. Пленивший княжну мужик не отличался большой сообразительностью, но даже он понимал, что изловленную на дороге барышню необходимо доставить к их высокоблагородию. Смоляку для снятия допроса, а может быть и для чего-нибудь еще. Барышню было немного жаль, но посланник Смоляка никогда не испытывал большой нежности к дворянскому сословию, так что совладать с неуместным чувством жалости ему удалось сравнительно легко. Теперь перед ним, однако же, стояла двойная задача — дотащить на спине до лагеря кавалерийское седло и при этом доставить туда же свою пленницу. Посланец Смоляка задумался, почесывая под шапкой затылок. Потом его физиономия расплылась в довольной улыбке. Он нашел выход. Можно было прибыть в лагерь без лишних хлопот и даже с приятностью, если, к примеру, заставить барышню нести седло. Сначала, однако, седло нужно было снять, а за это время пленница могла убежать. — Пожалуйте вперед, барышня! — сказал бородатый конвоир и повел стволом ружья, указывая направление. «Голубчик», — сказала ему Мария Андреевна, — «а, может быть, вы меня отпустите? Вы же видите, я безоружная и тоже пострадала от французов». «Пожалуйста, вперед!» — с недоброй усмешкой повторил мужик. «От француза они пострадали», — передразнил он. «Экая беда приключилась!» «А я, может, от вашего барского рода всю жизнь свою страдаю?» «Так как же мне быть, прикажете?» «Из чего удумали отпустить?» — Послушайте, голубчик, ну что вы такое говорите? Как я могла вас обидеть, если я даже вас не знаю? — А тебе, барышня, знать меня вовсе и не обязательно, — проворчал непреклонный конвоир. — Твое дело вперед меняет, Тить. А ежели шалить вздумаешь, не обессудь. — Я, барышня, белке в глаз с двадцати шагов попадаю. И жалеть тебя не стану, понятно ли? — Да уж куда понятнее сказала Мария Андреевна, и, не тратя более слов, двинулась в указанном конвоиром направлении. Было совершенно очевидно, что ничего хорошего ее не ожидает. Нужно было бежать, но, судя по жесткому равнодушному взгляду мужика, тот не шутил, когда предупреждал о своем умении стрелять и готовности применить оружие в случае побега пленницы. Церемониться он явно не собирался, и княжна невольно припомнила смутные слухи, от которых ее очень тщательно, но не всегда успешно оберегал дед. Это были слухи о сожженных дворянских усадьбах и заколотых вилами помещиках, о запоротых насмерть кнутами крестьянах и воинских командах, которых приходилось вызывать для усмирения кровавых бунтов. Она всю жизнь считала эти рассказы едва ли невыдуманными из головы для красного словца, Ей никогда даже в голову не приходило, что однажды она может сделаться героиней одного из подобных рассказов. Теперь, однако же, происходило именно то, и княжна со всей очевидностью поняла, что жизнь ее буквально висит на волоске. В эту минуту она подвергалась опасности гораздо более грозной, чем во время своего французского плена или даже побега. Ее вели на смерть, в этом можно было не сомневаться. — Послушай, любезный, — останавливаясь, сказала она, — я внучка князя Везмитинова, княжна Мария Андреевна. И если с моей головы упадет хотя бы один волос, тебе придется за это отвечать. Вместо ответа в спину ей уперлась твердая дула ружья, принуждая ее возобновить движение. — Ишь ты, — проворчал конвоир, — княжна, — отвечать говоришь. — Это перед кем же? Ты, ваше сиятельство, сама по мысли. Зачем же мне отвечать, ежели никто ничего не узнает? А ну, стой, пришли. Мария Андреевна и сама уже видела, что они пришли. Поперек дороги лежал труп рыжей кавалерийской лошади с аккуратно подстриженными гривой и хвостом. Синий французский чепрак и притороченные к седлу кожаные сумки дополняли картину. Это, без сомнения, была одна из лошадей пана Кшиштофа. В придорожных кустах поблескивала драгунская каска, которая красовалась на голове старшего Агинского во время их последней встречи. Вот и ладно, сказал конвайр самым мирным тоном, стало быть, нашли. Теперь ваше сиятельство сними косидло. Надо бы на его забрать, чтобы значит, неприятелю не досталось. Их благородие рот, мистер Смоляк атаман наш, как раз за этим седлом меня и послал. — Давай, ваше сиятельство, поспешай, а то как бы басурманы не наехали. — Ротмистр? Со вспыхнувшей было надеждой обернулась к нему княжна. — Говорит ротмистр, а как оно по правде есть, не нашего ума дело, — рассудительно ответил конвоир. — Я, знамо дело, досель ротмистров без ноздрей как-то не встречал. Ну, да чего на свете не бывает. Может, и правду говорит, что его по навету в каторгу послали. А может, и брешет. Кто ж его разберет? Голубчик, — всплеснула руками княжна, — да как же это? Ведь он наверняка беглый каторжник, бандит, душегуб. Как же вы его слушаетесь? — А так и слушаемся, — отвечал крестьянин. Уж на что, барин, был наш душегуб? А ничего... Сорок годов его слушались, и дальше бы пришлось, как бы не француз. «Да ты седло-то, сымай, поторапливайся! А под их благородием, под смоляком-то, дышать малость вольготнее, чем под барином нашим. Да ты подпругу, подпругу сперва ослабани!» Княжная без его советов отлично знала, что нужно делать, чтобы снять с лошади седло но виду не подавала, продолжая бестолково возиться с ремнями и застежками. Она тянула время, потому что уже успела заметить высунувшийся из-под клапана седельной сумки краешек своей старой накидки, той самой, в которую была завернута икона. — Эка, недотыкомка! — искренне потешаясь, комментировал ее действия конвоир. — Это ж сумка! В сумку-то не лезь! «Седло, сымай, кому говорят?» Рука Марии Андреевны тем временем скользнула под расстегнутый клапан сумки и ощупала икону. Княжна не знала, зачем она это делает. Возможно, чтобы попрощаться, а может быть, в надежде на защиту. Она замерла и даже перестала дышать, когда ее пальцы нащупали еще какой-то предмет, находившийся в сумке вместе с иконой. Не веря себе, княжна осторожно сомкнула ладонь на удобно изогнутой деревянной ручке, большой и указательный пальцы, словно действуя по собственной воле, легли туда, куда должны были лечь. «Сумку, говорю, оставь!» — прикрикнул конвоир. «Скорее давай твое сиятельство! Чего возишься?» Он шагнул вперед и, оставив в сторону руку с ружьем, наклонился вперед, чтобы посмотреть, в чем загвоздка. В следующее мгновение он замер и, не разгибаясь, в странной скрюченной позе попятился назад, не отрывая взгляда от черного жерла пистолетного дула, глядевшего ему прямо в лоб. «Положи ружье», — дрожащим голосом скомандовала Мария Андреевна, — «и ступай отсюда». «Сейчас я тебя отпускаю, но больше не попадайся на моей дороге». Конвоир медленно разогнулся и вдруг улыбнулся прежней нехорошей улыбкой. Дрожащий голос княжны, очевидно, вселил в него уверенность, что она не отважится выстрелить. — Что ж ты, барынька, — сказал он, — что ж ты это задумала? — Не грех на душу взять хочешь. — Нельзя, это, барынька. Да и не твоего благородного ума это дело. Из пистолей-то по людям палить. — Смотри, — Ручки белые переломаешь. А ну, бросай оружие!» Вдруг рявкнул он, резким движением беря на изготовку свое ружье. Княжна сама не помнила, как спустила курок. В последнее мгновение у нее в голове молнией промелькнула мысль, что пистолет, наверное, не заряжен. Пистолет, однако, исправно выпалил, издав показавшийся княжне оглушительный звук, и так подпрыгнув, что и в самом деле едва не вывихнул ей кисть руки. Из дула вылетело целое облако дыма. Вскрикнув, княжна выронила пистолет и отпрыгнула назад. Когда дым рассеялся, она увидела своего конвоира, который, зажимая ладонью рану в плече, тяжело возился на земле, силясь сподняться и все время беспомощно валясь на бок. Между пальцами у него сочилась темная кровь, Помутневшие от боли глаза смотрели на княжну с немым удивлением. Этот взгляд Мария Андреевна запомнила на всю жизнь, хотя в тот момент, казалось, даже не обратила на него внимания. Ох, простонал раненый, ох, говорил ведь, все вы баре душегубы, все как есть. Он попытался поднять здоровой рукой ружье, но не удержал и бессильно выронил в пыль. Княжна попятилась от него, и, не сводя глаз с ружья, присела над убитой, уже закоченевшей лошадью. Она вынула из сумки икону. Во второй сумке обнаружился завернутый в золотую парчу оклад. Княжне подумалось, что этот оклад еще добавляет таинственности к непонятному образу пана Кшиштофа, но сейчас ей было не до отгадывания шарат. Связав икону и оклад в один парчевый узел, она зачем-то затолкала свою накидку в пустую седельную сумку, в последний раз оглянулась на раненного и скорым шагом двинулась по дороге. Придя в себя и оглядевшись по сторонам, пан Кшиштов поспешно зажмурил глаза и притворился мертвым, как жук, которого пощекотал травинкой любознательный ребенок. Увиденная паном Кшиштофом картина была, пожалуй, худшей из всех, какие он мог вообразить. Сплетенные из веток убогие шалаши, кострища и рассказывающие между ними бородатые, скверно одетые и, еще хуже, вооруженные люди, яснее всяких слов говорили о том, что его угораздило живым попасть в лагерь лесных разбойников. Руки у него были надежно спутаны за спиной, Связанные ноги совершенно затекли и ничего не чувствовали. А челюсти ломило так, будто некий уездный самсон, не найдя в округе ни одного льва, упражнялся на пане Кшиштофе в разрывании звериных пастей. Попытавшись пошевелить языком, пан Кшиштов понял, что рот у него забит какой-то шершавой тряпкой. В придачу ко всем несчастьям тряпка эта была явно не первой свежести и жутко воняло псиной. Осторожно приоткрыв левый глаз, панкшиштов огляделся еще раз, чтобы полнее уяснить свое положение. Положение было бесспорно бедственным, но то, что увидел панкшиштов со второй попытки, окончательно повергло его в пучину отчаяния. Поодаль, у слабо дымящегося костра, засунув руки за пояс и насмешливо поглядывая в его сторону, Стоял человек, облик которого наводил на мысль о ночном кошмаре. Сначала Панкшиштов узнал юнкерскую форму Энского гусарского полка с солдатским крестом на шнурах венгерки. Форма это, так же как и крест, некогда принадлежала Вацлаву Агинскому. Однако, насколько помнил Панкшиштов, у его кузена никогда не было ни всклокоченной пегой шевелюры, Ни растрепанной бороды, ни лилового клейма на лбу, ни вырванных ноздрей. Все эти приметы принадлежали совсем другому человеку. панкшиштов почувствовал, что у него помутился разум. Но тут же до него дошло очевидное. Никакой мистикой тут даже не пахло. И человек, на которого он смотрел, был не Вацлавом Агинским. С головой Васьки Смоляка, а Васькой Смоляком который зачем-то вырядился в старый мундир Вацлава. Смоляк был последним человеком, с которым пан Кшиштов хотел бы увидеться, поэтому Агинский быстренько зажмурил открытый глаз и затаил дыхание. Эта уловка ему не помогла. Смоляк уже заметил, что его пленник пришел в себя. По его сигналу на голову пана Кшиштофа выплеснули ведро холодной воды — А чтобы пленнику не вздумалось и далее разыгрывать обморок, кто-то чувствительно пнул его сапогом, угодив прямиком в копчик. Панкшиштов застонал и открыл глаза. Смоляк сидел перед ним на корточках, с притворным участием разглядывая его грязное и окровавленное лицо. — Что, барин, не сладко? — спросил он с издевкой. — Небось... — Не чаял встретиться-то. — Нехорошо мы с тобой распрощались, барин, не по-людски. — Задолжал я тебе, али не помнишь? — А я вот помню. — Накрепко запомнил барин. — Васька Смоляк в долгу не остается. Это тебе надобно было знать. — Прежде чем. — Ну да теперь все одно. Чего мертвого-то получать? А ты нынче мертвый барин, и даже еще мертвее. Помнишь Смоленскую дорогу-то? а вижу, что помнишь. Пан Кшиштоф замычал, вертя головой, и пытаясь вытолкнуть кляп. Смоляк смотрел на него, наморщив изуродованный лоб, и в глазах его горел сумасшедший огонек. — Али, сказать чего хочешь? — Может, повиниться? — Ну, давай, говори. С этими словами Смоляк вырвал изо рта пана Кшиштофа вонючую тряпку. Агинский с наслаждением втянул в себя воздух, закашлялся, тряхнул головой и задышал полной грудью. — Постой, — прохрипел он. — Погоди, Смоляк. — Убить успеешь. Ты послушай сначала. Только людей своих убери подальше. Не надо им этого слышать. — А у меня от народа секретов нет. Гордо заявил Смоляк, но при этом сделал жест, чтобы их оставили одних. «Откуп тебе дам», — быстро заговорил Панкшиштов. «Икону видел?» «Ну?» — настороженно сказал Смоляк, не видевший никакой иконы и не понимавший, о чем идет речь. «Оклад золотой», — продолжал Панкшиштов. «Ему цены нет. Возьми себе там в сумке». — Погоди, барин! — начиная понимать, что к чему, и от этого хмурясь, сказал Смоляк. — Уж больно ты ловок. Ежели икона у меня, так какой же твой откуп? А ли ты надумал мне мое же подарить? Где, говоришь, икона-то? — В седельной сумке, — сказал Панкшиштов, и вдруг насторожился. — Почему ты спрашиваешь? Ты что, ее не взял? — Не взял, так возьму. — успокоил его смоляк. — Тебе-то чего теперь, петушицы? — Ежели тебе сказать более нечего, тогда прощавай, барин. — Погоди, — остановил его Агинский, — икона эта непростая. Мне французский маршал за нее такие деньги обещал, каких ты в глаза не видел. — Тебе столько? За сто лет не награбить, клянусь богом. — э барин, — протянул Васька, — большие деньги ты мне, помнится, уже сулил. И чем дело закончилось, я тоже не забыл. Тон То его был равнодушным, но пан Кшиштоф заметил блеснувший в глазах каторжника алчный огонек и удвоил свои усилия. — Мы с тобой тогда как раз эту икону и отбивали, — признался он. — Я за ней два месяца охотился, извелся весь. — Бери все. — Все до копейки, только жизнь оставь. Смоляк вдруг помрачнел. — Ну, барин, берегись, колесо соврал. — Ты меня знаешь, я тебя из-под земли достану. — Так говоришь, в сумке? Вот незадача-то. — Что, что такое? — встревожился Панкшиштов. — Послал я на дорогу за твоим седлом верного человека, — задумчиво проговорил Смоляк. — Да что-то долгонька его нету. А клад, говоришь, золотой. И много ли золота? Много, ответил панк Шиштов. Их глаза встретились и одновременно расширились от одной и той же ужасной мысли. Золото вещь тяжелая. Вслух высказал панк Шиштов то, о чем думал смоляк. Такую тяжесть не всякая верность выдержит. Догонять его надо, смоляк, слышишь? И людей своих с собой не бери. Возьми меня. «Тебя-то?» «Гляди, друг какой сыскался!» Но правота пана Кшиштофа была, очевидна даже для смоляка. Подумав не больше минуты, их высокоблагородие потребовал коней для себя и для барина. Правда, пана Кшиштофа, вопреки его ожиданиям, так и посадили в седло связанным, для верности примотав запястье к луке седла, а ноги, стянув, просунутые под лошадиное брюхо веревкой. Это было неприятно, но вполне закономерно. Смоляк больше не хотел оставаться в дураках. Провожаемые недоумевающими взглядами присутствующих, они покинули лагерь и двинулись к дороге по неприметной лесной тропинке, той самой, по которой навстречу им, озираясь и держа на готове взведенный пистолет, шагал Вацлав Агинский. Неизвестно, что так упорно сводило кузенов в одну точку пространства и времени — судьба, божья воля или слепой случай. Но они шли навстречу друг другу, с каждым шагом приближаясь к развязке. Свернув с дороги в лес, Вацлав вскоре обнаружил широкий кровавый след, идти по которому было столь же легко, как если бы кто-то потрудился прибить к деревьям таблички с нарисованными стрелками. Он был уверен, что это кровь Кшиштофа, и все время ускорял шаг. Вскоре, однако, он обнаружил лежавшего в кустах рядом с тропой крестьянина в лаптях и армяке, вооруженного топором и старинной фузией. Кое место было в музее стрелкового оружия. Раненый был жив, но без сознания. Агинский догадался, что видит перед собой одного из беспокойных соседей, о которых предупреждал его Сенцов. Тем не менее, он потратил несколько минут на то, чтобы наспех перевязать раненному плечо. Тот застонал от боли, когда его переворачивали, но так и не очнулся. Оставив беднягу дожидаться помощи в кустах, Вацлав двинулся дальше, но вскоре вынужден был остановиться, заслышав впереди стук лошадиных копыт и чей-то голос. Он попятился в кусты вместе с лошадью и вовремя. Через минуту из-за поворота тропинки показались двое всадников. Вацлав сразу же узнал кузена. В следующую минуту он увидел веревки, которыми было перевито тело Кшиштофа, и каторжную физиономию его конвоира. Уже поймав смоляка на мушку, он узнал свой мундир, и последние сомнения исчезли. Вацлав выстрелил. Смоляк покачнулся в седле, взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, и с шумом завалился в кусты. Выскочив из укрытия, Вацлав саблей перерезал путы на ногах и руках кузена. Панкшиштоф молчал не в силах произнести хоть что-нибудь. Внезапное появление кузена, который никак не желал умереть до конца и все время воскресал, совершенно ошеломило его. Впрочем, Вацлаву было не до разговоров. Не зная, сколько человек следовало за паном Кшиштофом и Смоляком, он подскочил к последнему и завладел парой торчавших у него за поясом пистолетов, один из которых сразу же протянул кузену. Он уже собирался вскочить в седло, но тут его внимание привлек блестевший на груди разбойника солдатский крест. Его, Вацлава, боевая награда, украденная у него, пока он лежал без памяти. Наклонившись над каторжником, Агинский сорвал с грязной венгерки свой орден. От этого рывка Смоляк застонал и открыл глаза. Взгляд его остановился на лице Вацлава и вдруг прояснился. Смоляк узнал одну из своих жертв. — Ха, Борчук! — с трудом выговорил он. На губах его пузырилась розовая от крови пена. — Крестик! — свой! — «Молодец! Только не того застрелил Борчук. Помяни мое слово, не того!» Глаза его закрылись, голова бессильно упала на плечо, и Ваське Смоляка не стало. Вацлов ничего не понял, но, слышавший предсмертные слова каторжника Панкшиштов, решил, что сказанного вполне достаточно. Он поднял так опрометчиво переданный ему Вацлавом пистолет, и навел его на спину ненавистного кузена. «Умри, мерзавец!» — крикнул он и спустил курок. Случись на его месте кто-то другой, Вацлав Агинский был бы убит на повал, но пану Кшиштофу опять не повезло. В тот момент, когда он издал свой боевой клич, крупный слепень опустился на морду его лошади и впился почти в самый глаз несчастного животного. Лошадь изо всех сил замотала головой и прянула в сторону в тот самый миг, когда раздался выстрел. Пуля просвистела у самого уха Вацлава. Слова умирающего каторжника, непонятный выкрик Кшиштофа и этот негромкий свист слились в сознании Вацлава Агинского воедино, мигом прояснив всю картину. Он резко обернулся и увидел бледное, искаженное ненавистью лицо кузена, и черные точки его злобно суженных глаз. Пистолет в его руке начал медленно подниматься, но пан шиштов не стал ждать. Рванув поводья, он развернул лошадь и, вонзив шпоры в ее бока, с громким шорохом и треском скрылся в лесу. Эпилог Ранним утром 25 августа 1812 года когда до начала Бородинского сражения оставалось немногим меньше суток, в избу, которую занимал командующий первой армией князь Петр Иванович Багратион, вошел казачий урядник. Он доложил, что близ деревни казаками задержан француз-перебежчик, который хорошо изъясняется по-русски и требует личного свидания с их превосходительством. Немало удивленный такой оказией, Князь велел впустить перебежчика. В избу, в сопровождении двух казаков, вошел одетый в пыльный и изрядно потрепанный французский мундир молодой человек. Энского гусарского полка Корнет-Тагинский» — представился он с донесением к вашему сиятельству. Энского полка», — удивился Багратион, — «этот полк, насколько мне известно, целиком сложил голову под Смоленском». А смелись доложить ваше сиятельство не целиком, возразил молодой человек. Имею передать вашему сиятельству донесение поручика Сенцова, принявшего командование над остатками полка, и ныне ведущего партизанскую войну в тылу неприятеля. Знамя полка нами сохранено, следовательно, полк жив. Поручик Сенцов и спрашивает вашего одобрения на продолжение боевых действий в неприятельском тылу и просит подкрепления. С этими словами он протянул князю сложенный в четверо грязноватый листок бумаги, густо исписанный каракулями Сенцова. Высоко подняв брови, князь принял бумагу и быстро прочел. Лицо его прояснилось. — Так вы, стало быть, Агинский. — Признаться наслышан о вас и ваших подвигах. Что касается рапорта, то я доложу главнокомандующему. Думаю, он отнесется благосклонно и подкрепление даст. Простите ваше сиятельство, — почтительно перебил его Вацлав. Вы сказали главнокомандующему. Надеюсь, это не... не Бениксен? Нет, — с едва заметной улыбкой успокоил его Багратион. И вообще не немец. Светлейший князь Михаил Илларионович Кутузов. «Слава Богу!» — воскликнул Вацлав. «Стало быть, за судьбы компании можно быть спокойным». «Эки, вы, право, оптимист. Впрочем, вся армия настроена так же, как вы. Что ж, Корнет, отдохните, приведите себя в порядок, переоденьтесь непременно». Не то, как бы вас с горяча не подстрелили. А в десятом часу, ежели будет желание, пожалуйте на торжественный молебен во славу российского оружия. — Я католик, ваше сиятельство, — осторожно напомнил Вацлав. — Бог един для всех, — сказал Багратион. — И потом, мне кажется, вам будет интересно узнать, что буквально вчера... К войскам была доставлена чудотворная икона святого Георгия Победоносца, похищенная французами и счастливо возвращенная усилиями некоторых патриотов, в коих числе, помнится, упоминали и вас. Но как же? — бессвязно спросил ошеломленный Вацлав. — Кто? Багратион засмеялся и ласково потрепал его по плечу. — Одна обворожительная особа, — сказал он, — которой, как мне кажется, будет весьма приятно вас увидеть. — Вступайте, Корнет, Россия вас не забудет. На следующий день, ровно в шесть часов утра, выстрелом орудия наполеоновской гвардейской артиллерии, началось Бородинское сражение. Вацлав Агинский дрался в первых рядах и счастливо пережил великую битву. Через неделю, простившись с княжной Марией Андреевной, которая уезжала в свое имение в Ростове, поручик Агинский во главе казачьей сотни отправился обратно в неприятельский тыл, где успешно соединился с партией Сенцова. Самого Сенцова Вацлов, увы, не застал. Поручик был убит на повал во время атаки на неприятельский транспорт и похоронен с воинскими почестями, на деревенском погосте. Гусары, провожавшие в последний путь своего командира, рассказали Вацлаву странную вещь. На груди Сенцова, рядом с нательным крестом, висел на кожаном шнурке золотой червонец, в самой середине которого была видна расплющенная в блин и намертво впаявшаяся в золото пистолетная пуля. Конец книги. Сентябрь 2003 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Ирина Воробьева.